Астрид Лингрен, суперсыщик Калли Блумквист, читает Лина Музырь. Кровь. Никаких сомнений. Это кровь. Он не отрывал глаз от красного пятна, видимого сквозь увеличительное стекло. Затем, переместив курительную трубку из одного уголка рта в другой, вздохнул. Ясное дело, это кровь. А что еще бывает, когда порежешь палец? Хотя это пятно должно было стать решающим доказательством того, что Сен-Генри все-таки убил свою жену. Это пятно – результат одного из самых потрясающих убийств, какие только выпадали когда-либо Анатолию Сыщика. Однако, увы, на самом деле все было совсем иначе. Печальная правда заключалась в том, что ножик выскользнул у Кальни из рук, когда он собирался очинить карандаш. Но тут уж право, Сэн Генри, совершенно не виноват. И прежде всего потому, что с а р а Генри, этого идиота, на свете вообще не существовало. Горько, но факт. Почему некоторым так везет, и они рождаются в з н а ч н ы х кварталах Лондона или в преступных кругах Чикаго, где у б и й с т в о и выстрелы в трущобах вполне заурядное дело? Между тем, как он... Калли невольно оторвал взгляд от кровавого пятна и выглянул в окно. Там в лучах летнего солнца необычайно мирно и спокойно дремала улица Стургатан. Примечание. Большая улица. ц в е л и каштаны. На улице не было видно ни души, если не считать кушки п е г о р я сидевшей на краю тротуара и облизывавшей лапки. Даже н а м ё т а н н ы й глаз самого искушенного сыщика не мог бы обнаружить ни малейшего намека на то, что тут было совершено преступление. Да, абсолютно безнадежно быть сыщиком в этом городке. Когда он, Калле, вырастет, он при малейшей возможности подастся в злачные районы Лондона. А может, лучше выбрать Чикаго? Папаша, правда, желает, чтобы он торговал в его б а к а л е й н о й лавке. В его лавке. Он еще чего не хватало. Да, тогда им всем будет сплошная лафа. Но да, им, этим убийцам и бандитам в Лондоне и Чикаго. Вот уж распояшутся и пойдут убивать всех подряд налево и направо. И некому будет их остановить. А он, Калли, будет т е временем торчать в отцовской лавке, сворачивать кульки и отвешивать жидкое мыло и дрожжи. Нет уж, увольте. Он вовсе не собирается стать каким-то там б а к а л е й щ и к о м изюмщиком, сыщик или никто. Папаше придется выбирать. Выбор большой. Шерлок Холмс, Эркюль п о а р о Лорд Питер Уимси, Калле Блумквист. Калле смаковал все эти слова. А он, Калле Блумквист, намеревается стать самым лучшим из них всех вместе взятых. Кровь? Никаких сомнений. Удовлетворенно пробормотал он. На лестнице послышался скрип. Через несколько секунд кто-то рванул дверь, и на пороге предстал разгоряченный и запыхавшийся Андерс. Оглядев его критическим взглядом, Калли сделал н е к о т о р ы е н а б л ю д е н и я т ы мчался вовсю прыть», — сказал он наконец. Его вот тон не допускал ни малейшего возражения. «Конечно, я мчался вовсю прыть», — раздраженно заметил Андерс. «А ты никак думал, что меня на носилках принесут?» Калли украдкой спрятал трубку. И вовсе не потому, что боялся, как бы Андерс не застал его за запретным занятием с трубкой в зубах. В трубке ни крошки табаку не было. Однако, когда сыщик сражается с разными криминалистическими загадками, без трубки просто не обойтись, даже если в данный момент табак кончился». «Не прошвырнешься ли ты со мной хотя бы ненадолго?» — спросил Андерс и рухнул на кровать, где спал Калли. Калли согласно кивнул головой. «Конечно, он пойдет вместе с Андерсом, ведь в любом случае ему необходимо как патрульному хотя бы разок обойти улицы, пока не настал вечер, на случай, если вдруг вынырнет какой-нибудь подозрительный тип. Разумеется, в городе есть полицейские, но уж детективные-то литературы — Он начитался предостаточно и знает цену им всем. Им не распознать убийцу, даже если они столкнутся ь с ним нос к носу. Калли сунул увеличительное стекло в ящик стола. И вот уже они, Андерс и Калли, со страшным шумом мчатся вниз по лестнице, сотрясая дом до самого основания. я к а л л е не забудь, вечером надо полить клубнику!» Эти слова прокричала мама, высунувшись из дверей кухни. к а л и успокаивающе помахал ей рукой. «Ладно, мол, и так ясно, что надо полить клубнику. Когда-нибудь потом, когда он убедится, что никакие темные личности, затаившие преступные замыслы, не шныряют по улицам. Да, жаль, конечно, но на это мало надежд. Хотя лучше всего быть на стороже, ведь в фильме «Дело Бакстона» здорово показано, как это бывает». Там преступники самым мирным образом расхаживают по городу. И вдруг, бах, в ночи раздается выстрел, а потом, не успеешь и глазом моргнуть, как сразу, одно за другим, целых четыре убийства. На это негодяев прямой расчет. Разве можно заподозрить что-нибудь в таком вот маленьком городке, в такой вот прекрасный летний вечер? Но в таком случае они не знают Каля Блумквиста. Лавка находилась в нижнем этаже дома. Бакалейная лавка Виктора Блунквиста была написана на вывеске. «Попроси у своего папаши немного карамелек», предложил Андерс. Калли самому пришла в голову эта великолепная идея. Сунув голову в дверь, он увидел, что за прилавком собственной высокой персоной стоит б а к а л е й щ и к Виктор Блунквист. Это и был его папа. Папа, «Можно я возьму несколько? Вон тех, полосатеньких». Хозяин б а к а л е й н о й лавки Виктора Блумквиста бросил полный любви взгляд на своего светловолосого отпрыска и добродушно что-то пробормотал. к а л л и сунул руку в ящик с карамельками. Бормотание означало, что разрешение дано. Затем он быстро вернулся к Андерсу, сидевшему в ожидании на качелях под грушевым деревом. Но у Андерса в этот миг никакого интереса к тем полосатеньким не было. Поглупевшим взглядом уставился он на некий предмет во дворе пекаря. Предметом была дочка пекаря, Ева Лотта. Она тоже сидела на своих качелях и ела булочку. А к тому же еще, раскачиваясь, напевала песенку, потому что была дамой, сведущей во многих искусствах. Жила-была девчонка. Звалася Юсефин. «Юсефин, ф и н ф и н У нее был звонкий, милый голосок, который прекрасно слышали и Андерс, и к а л л е Калли тоскливым взором смотрел на Еву Лоту, протягивая с отсутствующим видом карамельку Андерсу. Андерс с таким же отсутствующим видом взял карамельку и также тоскующий глядел на девочку. Калли вздохнул. Он совершенно отчаянно любил Еву Лоту. То же самое чувство испытывал к ней и Андерс. Калли вбил себе в голову, что как только он раздобудет достаточно денег на обзаведение, он во что бы то ни стало сделает предложение Еве Лотте. Андерс думал абсолютно так же, однако Калли ничуть не сомневался, что она отдаст предпочтение именно ему. Калли, сыщик, на счету у которого примерно 14 раскрытых преступлений, это тебе не машинист. Машинистом как раз собирался стать Андерс. Ева Лотто качалась и распевала, и, казалось, совершенно не подозревала, что за ней наблюдают. «Ева Лотто!» — позвал Калле. Всего-то у ней было, что швейная машина, швейная машина, швейная машина, шина, шина, шина. Беззаботно продолжала распевать Ева Лотто. «Ева Лотто!» — хором закричали Андерс и Калле. «А, это вы!» — с невыразимым удивлением произнесла Ева Лотто. Она слезла с качелей и милостиво подошла к забору, отделявшему ее сад от сада Калли. В заборе не хватало одной доски. к а л л собственноручно убрал ее, и это замечательное изобретение позволяло беспрепятственно беседовать через дыру, а также вторгаться в сад пекаря, не утруждая себя какими-либо кружными путями. Андерс тайне досадовал а з а того, что к а л л так повезло, и он живет совсем рядом с Евой Лоттой. В какой-то степени это несправедливо. Сам он жил довольно далеко, на другой улице, где он, его родители и маленькие братишки с сестренками теснили в с е вместе в небольшой комнатке с кухней над папиной сапожной мастерской. «Ева Лотта, а ты не прошвырнешься с нами в город?» спросил к а л л Ева Лотта поспешно проглотила последний кусочек булочки. «С удовольствием», — ответила она, стряхивая кружки с платья. И они отправились в путь. Была суббота. Хромой ф р е д р и к был уже пьян и стоял, как всегда, возле кожевенного завода, окруженный толпой слушателей. Калли, Андерс и Ева л о т т а также присоединились к этому обществу, чтобы послушать, какие героические подвиги совершал ф р е д р и к когда был железнодорожным рабочим в Норланде. Пока Калле слушал, его глаза так и бегали по сторонам. Ни на одну минуту не забывал он о своем гражданском долге. Нет ли в толпе каких-нибудь подозрительных личностей? К сожалению, нет. Вынужден был признаться самому себе Калле. Увы, ни одного человека, которого можно было бы в чем-то заподозрить. И все же, ведь ему не раз приходилось считать, что многие, казавшиеся на первый взгляд совершенно невинными, «Были вовсе не такие. И уж лучше быть начеку. Вот, например, тащится по улице какой-то парень с мешком на спине. «А вдруг, — сказал Калле, толкнув в бок Андерса, — «а вдруг у него мешок набит краденным серебром?» «А вдруг нет?» — нетерпеливо откликнулся Андерс, предпочитавший слушать р о с к а з н и х р о м о в а ф р е д р и к а «А вдруг в один прекрасный день ты окончательно свихнешься со всеми своими криминальными идеями?» Ева Лотто засмеялась, но к а л л промолчал. Он привык к тому, что его не понимают. Мало-помалу, как и следовало ожидать, явился полицейский и забрал х р о м о в а Фредрика. Для того проводить субботние ночи в Кутузке было привычным делом. «Где ты шлялся? Давно пора было прийти», упрекнул Фредрик полицейского Бьерка, когда тот дружески взял его под руку. «Стой тут целый час и жди». «Вам что, никак порядка с городскими хулиганами не навести?» Полицейский Бьерк улыбнулся, сверкнув своими красивыми зубами. «Давай пошли», — сказал он. Толпа слушателей рассеялась. Калли, Андерс и Яволотто тоже, медленно, правда, но пошли дальше. Они охотно послушали бы Фредрика еще. «Да чего же красивые каштаны!» сказала Ева Лотта, одобрительно глядя на длинные ряды каштановых деревьев, окаймлявших сургатан. «Да, здорово, когда они цветут», заметил Андерс. «Похоже на свечки». Вокруг было тихо и спокойно. Чувсался канун воскресенья. То тут, то там в садах ужинали люди. Они уже смыли с себя пыль после работы и празднично оделись. Они болтали и смеялись, и, видимо, уютно чувствовали себя на своих маленьких клочках земли, где фруктовые деревья как раз стояли во всем цвету. Андерс, Калли и Ева е л о т т бросали долгие взгляды на каждую калитку, мимо которой проходили. Что если какая-нибудь добрая душа угостит их бутербродом или еще чем-нибудь вкусным, но на это вроде не похоже? «Надо придумать какое-нибудь занятие», — сказала Ева л о т т И в этот миг где-то вдали послышался свисток паровоза. а с е м и ч а с о в й идет», — сказал Андерс. «Я знаю, что нам делать», — воскликнул к а л л е с п р я ч е м с я за сиреневой изгородью в саду Евылоты, крепко-накрепко привяжем к какому-нибудь пакету длинную веревку и бросим пакет на улицу. А когда кто-нибудь увидит его и захочет взять, мы как дернем за веревку». «Интересно поглядеть, к а к о й он скорчит рожу». «Да, похоже, занятия для субботнего вечера подходящие», — согласился Андерс. Ева Лотта не произнесла ни слова, но одобрительно кивнула головой. «Пакет тут же изготовили. Все необходимое для этого нашлось в б а к а л е й н о й лавке Виктора Блумквиста». «Можно подумать, будто в пакете что-то ценное», — с удовлетворением сказала Ева Лотта. «Ага». А теперь посмотрим, кто клюнет на эту наживку, — воскликнул Андерс. Пакет лежал на булыжной мостовой и выглядел очень заманчиво. В первую минуту и не увидишь, что он крепко-накрепко привязан к веревке, и с ч е з а ю щ и й за сиреневым кустом саду пекаря. Очень внимательный прохожий, разумеется, мог бы услыхать затаенное хихиканье и шепот за спиной. Но фру Петранелла Апельгрен... Владелица крупнейшей мясной лавки в городе, которая как раз в этот момент шла по улице, была не так внимательна, чтобы услышать или заметить что-либо подозрительное. Зато она увидела пакет и, с трудом наклонившись, потянула за ним руку. «Тяни!» — прошептал Андерс Калли, державшему в руке веревку. И Калли потянул веревку. С молниеносной быстротой пакет исчез за сиреневым кустом. И вот тут-то фру Аппельгрен уж никак не могла не услышать затаённое хихиканье. В ответ она разразилась потоком бранных слов. Дети поняли далеко не всё, что она сказала, но всё-таки расслышали, как она несколько раз упомянула какое-то воспитательное заведение в качестве подходящего м е с т а п р е б ы в а н и я для этих негодников. За кустом было теперь совсем тихо. Выпустив последний залп, фру Аппельгрен ворча удалилась. «С ней повезло», — сказала Ева Лотта. «Интересно, кто будет следующий? Надеюсь, он будет такой же злющий». Но казалось, будто город внезапно целиком вымер. Никто не приходил, и троица, сидевшая за сиреневой изгородью, уже подумывала, не отказаться ли им от этого развлечения. «Подождите, кажется, кто-то идет», — быстро прошептал Андерс. «И в самом деле кто-то шел по улице». Только что появившись из-за угла, он быстрыми шагами направился прямо к садовой калитке пекаря. Это был высокий человек в сером костюме, с непокрытой головой и с большой дорожной сумкой в руке. «Внимание!» — снова прошептал Андерс, когда мужчина остановился перед пакетом. И Калли обратился весь во внимание, но безуспешно. Легко присвистнул человек, тут же наступил на пакет ногой. «О!» «Как величать тебя, моя прекрасная юная дама!» спросил незнакомец, когда некоторое время спустя Ева Лотто в сопровождении обоих своих пажей вылезла из-за куста сирени. «Ева л о т т а л е с с а н д р бесстрашно ответила Ева Лотто. «Так я и думал!» воскликнул незнакомец. «А ведь мы с тобой старые знакомые. Я видел тебя, когда ты была совсем крошкой и только и делала, что лежала в колыбели. Кричала... п л и в а л а с ь и целыми днями вела себя безобразно. Ева л о т а гордо вскинула голову. Она не могла поверить, что когда-нибудь была такой маленькой. «Сколько же лет тебе сейчас?» — спросил незнакомец. «Тринадцать», — ответила Ева л о т а «Тринадцать лет? И уже два кавалера? Один блондин, другой брюнет? Тебе явно по душе разнообразие!» с легкой дразнящей улыбкой произнес незнакомец. Ева Лотта еще раскинула голову. Незачем стоять тут и выслушивать оскорбления от какого-то типа, которого она знать не знает. «А вы кто такой, дяденька?» Поинтересовалась и она, подумав про себя, что кто бы он ни был. Но и он, небось, плевался, лежа в колыбели. «Да-да, и он тоже». «Кто я?» «Я дядюшка Эйнар, двоюродный брат твоей мамы, моя прекрасная юная дама». Он дернул е в о л о т т за белокурый локон. «А вообще-то, как зовут твоих кавалеров?» Ева Лотто представила Андерса и к а л е Темная и светлая голова склонились безупречном поклоне. «Славные ребята!» — одобрительно сказал дядя Эйнер. «Но замуж за них не выходи!» «Выходи-ка лучше за меня!» — продолжал он, громко смеясь. «Я построю тебе замок, в котором ты сможешь целыми днями бегать и играть». «Вы, дядюшка, для меня слишком старый», — дерзко ответила Ева Лотто. Андерс и Калли почувствовали себя несколько лишними. «Что еще за долговязый хмырь свалился на их головы?» «Приметы. Надо запомнить его приметы», — сказал самому себе Калли. Он взял себе за правило запоминать приметы всех незнакомых личностей, какие только встречались на его пути. «Кто знает, многие ли из них на самом деле порядочные?» Примет. Каштановые, зачесанные кверху волосы, глаза карие, брови срослись, нос прямой, слегка выступающая вперед челюсть, могучий подбородок, серый костюм, коричневые ботинки, непокрытая голова, коричневая же дорожная сумка, называет себя дядюшкой Эйнером. Пожалуй, все. А, совсем забыл. На правой щеке маленький красный шрам. к а л и постарался запомнить все приметы дядюшки Эйнера. «Ехидина!» — добавил он про себя. «Скажи, моя маленькая соплюшка, твоя мама дома?» — спросил дядя Эйнер. «Да, вот она идет». Ева Лотта показала рукой на даму, идущую по дорожке сада. Когда та подошла ближе, оказалось, что глаза у нее такие же голубые и веселые, а волосы такие же светлые, как у Евы Лотты. «Надеюсь, меня узнали?» «Имею честь». Дядя Эйнар учтиво поклонился. «Боже мой, это ты, э й н е р Сколько лет, сколько зим! Давненько мы тебя не видели. Откуда ты свалился, как снег на голову?» Глаза фроли Сандер стали совершенно круглыми от удивления. «С луны», — ответил дядя э й н е р «чтобы чуточку взбодрить вас, вашей занудной глухомани». И вовсе он не с луны, с досадой сказала е б о Лотта. Он приехал с семичасовым поездом. Все те же старые шуточки, усмехнулась фрулисандр. Почему же ты не написал, что собираешься приехать? Ну уж и нет, моя милая девочка. Мое жизненное кредо, никогда не пиши о том, что можешь изложить лично. Ты ведь знаешь, я из тех, кто делает все, что им в голову взбредет. А как раз недавно я подумал, Как славно было бы устроить себе небольшой отпуск. И вспомнил я вдруг, что у меня есть необычайно славная кузина, которая живет в необычайно славном маленьком городке. Примешь г о с т и Фрули Сандер долго не раздумывала. Хотя не так-то легко с бухты-барахты принимать гостей. Ну да ладно, пусть живет в мансарде. А у тебя невероятно славная дочка, добавил дядя Эйнер, ущипнув за щечку е в о Лотту. «Ой, отстаньте!» — воскликла Ева Лотта. «Мне же больно!» «Этого я и добивался!» — объявил дядя Эйнар. «Само собой! Добро пожаловать!» — сказала Фрулисандер. «Сколько времени продлится твой отпуск?» «Ну, это еще неизвестно. Откровенно говоря, я хочу порвать с фирмы, где работаю. И подумываю, не податься ли мне за границу. В этой стране у людей нет будущего. Все трубчется на одном и том же месте». «И вовсе нет», — горячо возразила Ева Лотта. «Наша страна самая лучшая на свете». Склонив голову на бок, дядя Эйнар посмотрел на Ему Лотту. «Как ты выросла, малютка Ева Лотта», — сказал он, и тут же снова разразился своим напоминающим конское ржание смехом, которое Ева Лотта уже возненавидела от всего сердца. «Мальчики помогут тебе с вещами», — распорядилась фрулисандр, кивнув в сторону дорожной сумки. и н о уж нет». «Лучше я сам», — сказал дядя Эйнар. В ту ночь Калли проснулся от того, что к о м а р укусил его в лоб. И раз уж он все равно не спал, мальчик с е л что, пожалуй, не мешает поглядеть, как некоторые негодяи и бандиты играют поблизости в свои преступные игры. Сначала он посмотрел в окно на стурт Гатан. Там было безлюдно и пустынно. Затем Карли, скрытой шторой, глянул украдкой в другое окно, выходящее в сад пекаря. Там, окруженный яблоневыми деревьями, стоял дом, погруженный в темноту и сон. Лишь в окошке мансарды горел свет. А на фоне шторы виднелась темная тень. «Дядюшка Эйнер! Какой же он дурак! И как странно ведет себя!» — подумал Карли. Темная тень непрерывно двигалась по комнате. «Взад-вперед, взад-вперед!» «Должна быть беспокойная натура, этот дядюшка Эйнер!» «И чего он там мечется?» Снова подумал Калли, тут же прыгнув в свою уютную постель. Уже в восемь часов утра, в понедельник, услыхал он л и х у й посвист Андерса под окном. У них троих, у Андерса, у него и у Евы Лотты был один общий условный сигнал. Калли быстро оделся. Его ожидал новый, прекрасный, увлекательный день. Без забот, без хождения в школу и без всяких других обязанностей, кроме как поливать клубнику и следить, нет ли по соседству каких-нибудь тайных преступников. Но все это не требовало особенных усилий. Стояла великолепная погода. Калли выпил стакан молока, съел бутерброд и рванулся к двери, прежде чем мама успела изложить, Хотя бы половину всех заманчивых предложений, которые хотела преподнести ему вместе с завтраком. Теперь оставалось лишь выудить из дома Еву Лотту. По каким-то причинам Калли и Андерс ч и т а л и не совсем приличным пойти и просто-напросто вызвать ее. Строго говоря, водиться с девчонкой было неприлично. Но тут уж ничего не поделаешь. Ева Лотта вносила веселье и радость. Она была не из тех, кто отступает, когда речь идет о какой-то проказе. Она была такой же дерзкой, быстрой и ловкой, как любой мальчишка. А когда перестраивали водонапорную башню, она залезала на деревянные леса так же высоко, как Андерс и Калли. Когда же полицейский Бьорк увидел их и велел безопасности ради немедленно убираться с крыши, она совершенно спокойно уселась на самый край доски где у кого угодно закружилась бы голова и, смеясь, крикнула. «Поднимайся наверх и забери нас отсюда!» Она, вероятно, и не подозревала, что полицейский б ь о р к поймает ее на слове. Однако б ь о р к был лучшим гимнастом в добровольном спортивном обществе города, и ему понадобилось всего лишь несколько секунд, чтобы забраться наверх к Еве Лотте. «Попроси папу купить тебе лучше трапецию», — посоветовал он девочке. «Потому что, если ты сверзишься с т р а п и ц и е й у тебя, по крайней мере, останется какой-то шанс не сломать себе шею». Затем, крепко обхватив Еву Лоту за талию, он спустился с ней вниз. Андерс и Калли тут же, с видимой поспешностью, слезли сами. С тех пор им очень нравился полицейский Бьорк, и, как уже говорилось... Им нравилась также Ева Лотта, совершенно независимо от того, что они оба собирались жениться на ней. «Храбрая», — одобрил девочку Андерс, — «сказать такое полицейскому. Немногие девчонки способны на это, да и немногие мальчишки тоже». Ну а в тот темный осенний вечер, когда они устроили кошачий концерт этому зловредному бухгалтеру, который так жестоко обращался со своей собакой, Ева л о т т а стоя под окнами, водила канифолью по нитке, продетой в иголку, до тех пор, пока бухгалтер не выскочил из дома и чуть не схватил ее на месте преступления. Но Ева Лотто быстро перепрыгнула через забор и исчезла в переулке Броммансгренден, где ее ждали Андерс и Калле. Примечание. б о ц м а н с г р е н д е н б о ц м а н с к и й «Нет, Ева Лотта была девчонкой, что надо». В этом Андерс и Калли были абсолютно уверены. Андерс снова лихо свистнул в надежде, что его сигнал дойдет и до Евы Лотты. Так оно и случилось. Ева Лотта вышла из дома. Но в двух шагах за ее спиной вырос вдруг дядя Эйнар. «А можно этому маленькому славному мальчику поиграть с вами?» — спросил он. Андерс и Калли смущенно посмотрели на него. «Ну, например, в горелке», — заржал дядя Эйнар. «Я буду убегать от вас и петь. Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Фи засмеялась Еволота. «А может, мы сходим посмотреть на развалины замка?» — предложил дядя Эйнар. «Ведь они верно сохранились?» «Да, конечно, развалины сохранились. Ведь это была самая большая достопримечательность их города». Все туристы сначала обозревали их, а уже потом ходили смотреть роспись на сводчатом потолке местной церкви. Хотя, разумеется, в городе появлялось не так уж много туристов. Развалины находились на вершине холма и смотрели сверху вниз на маленький городок. В стародавние времена некий могущественный вельможа построил этот замок, а потом мало-помалу по соседству с ним вырос и городок, Маленький городок по-прежнему жил и процветал, но от старинного замка остались лишь живописные развалины. Калли, Андерс и Я б о Лотто ничего не имели против того, чтобы посмотреть на развалины. Одно из их излюбленных прибежищ. В старых залах можно было играть в прятки, а еще защищать замок от якобы штурмующих его врагов. Дядя Эйнар быстро шел по узкой тропке, извивающийся в сторону развалин. Калли, Андерс и Ева Лотто бежали сзади. Время от времени они бросали друг на друга затаенные взгляды и, п о н и м а ю щ е подмигивали. «Я охотно дал бы ему ведерко и лопатку. Пусть бы сидел где-нибудь один и играл сам с собой», — прошептал Андерс. «Как бы не так, станет он играть один. Жди», — сказал Калли. Когда взрослые вобьют себе в голову, что будут играть с детьми, тут уж ничего не поделаешь, заруби себе на носу. Без развлечений они никак не могут, в этом все дело, решила Ева Лотта. Но раз уж он мамин кузен, придется с ним поиграть, а не то станет конючить. Ева Лотта удовлетворенно фыркнула. А вдруг у него жутко длинный отпуск, сказал Андерс. Наплачемся тогда с ним. О, он верно скоро махнет за границу, сказала е в о л о т а В этой стране ведь жить нельзя. Ты сам слышал, как он говорил. По мне пусть катится. Я плакать не стану, заметил Калли. Густые заросли шиповника вокруг развалин были усеяны цветами. Жужжали шмели. Казалось, воздух дрожит от жары. Но в развалинах царила прохлада. Дядя Эйнар одобрительным взглядом окинул окрестности. «Жаль, что нельзя спуститься вниз в подземелье», — сказал Андерс. «Это еще почему?» — удивился дядя Эйнар. «Да там поставили толстенную дверь», — стал рассказывать Калле. «И она заперта на замок. Ясное дело, там внизу много всяких потальных ходов и погребков, там мокро и сыро, поэтому и не хотят, чтобы туда ходили. А ключ...» Наверняка у бургомистра. Раньше многие падали там и ломали ноги, объяснил Андерс. А один малыш чуть не заблудился, так что теперь туда никому ходить нельзя. Очень жалко, ведь там можно было здорово поразвлечься. «А вам очень хочется спуститься вниз?» спросил дядя Эйнар. «Если хочется, я могу вам это устроить». «А как?» спросила Ева Лотта. «Вот так». ответил дядя э й н е р вытащив из кармана какую-то к р о ш е ч н у ю железку. Он повозился немного с замком, и дверь тотчас же, скрипя, распахнулась. Изумленные дети с нежностью смотрели то на дядю Эйнара, то на дверь. Колдовство да и только. «Как ты это сделал, дядюшка Эйнар? Можно мне посмотреть на эту штучку?» с г о р а е т л ю б о п ы т с т в о спросил Калли. Дядя э й н е р снова вытащил из кармана маленький металлический предмет. «Это? Это отмычка», спросил Калли. «Молодец! Догадался», ответил дядя э й н е р Калли был сверхсчастлив. Он столько читал про разные отмычки, но никогда ни одной не видел. «Можно подержать ее в руках?» попросил он. Дядя э й н е р разрешил. И Калли почувствовал, что настал великий момент в его жизни. Но потом его поразила внезапная мысль. Судя по книгам, с отмычками большей частью расхаживали всякие темные личности. Тут не мешало бы разузнать поподробнее. «А зачем тебе, дядюшка э й н е р отмычка?» – спросил он. «Потому что я не люблю запертых дверей», – отрезал дядя Эйнар. «А мы не спустимся вниз?» — спросила Ева Лотто. «Подумаешь, отмычка ведь не с а м о е г л а в н о е на свете!» — добавила она таким тоном, словно всю жизнь только и занималась тем, что открывала двери отмычками. Андерс уже спускался по полу разрушенной лестнице, которая вела в подземелье. Его большие карие глаза светились жаждой приключений. «Да чего интересно!» Это только Калли считает отмычку с чем-то удивительным. Ну, а старые тюремные пещеры? Разве это не замечательно? Чуточку фантазии, и можно почти услышать звон цепей, которыми несчастных узников приковывали тут много сотен лет тому назад. Ух, р о д е и с ь они не бродят здесь, как привидения, сказала Ева л о т а и стала спускаться вниз по лестнице, робко о г л я д ы в а я с ь по сторонам. Кто его знает, сказал дядя Эйнер. Подумать только, а вдруг явится старое замшелое привидение, да как ущипнет тебя до да синяков. Вот так. Ай, воскликнул Ева Лунта, перестаньте щипаться. Теперь-то уж точно у меня будет синяк. Она гневно растирала свою руку. Калли и Андерс рыскали вокруг, как двери в е й к и «Подумать только! Если бы остаться внизу сколько хочешь, — восхищенному скликнул Андерс, — и составить карту «Разбалин» и «Подземелье», да еще устроить здесь секретное убежище!» Он заглянул в темные тайные ходы, разветвлявшиеся во все стороны. «Здесь можно разыскивать человека целые две недели и не найти ничего, даже маленькой пушинки. Если совершишь какое-нибудь преступление...» И захочешь спрятаться, то лучше места, чем эта тюряга, не найти. «Ты так думаешь?» — спросил дядя Эйнер. Калли бродил вокруг, уткнувшись носом чуть ли не в самую землю. «Боже мой, что ты делаешь?» — поинтересовался дядя Эйнер. Калли чуть покраснел. «Да только хочу посмотреть, не осталось ли каких-нибудь следов после всех этих бедолаг, сидевших здесь в тюрьме». «Дурачок», — сказала я в а Лотто, о п о с л е них здесь п е р е б ы в а л о уже уйма народу». «Дядюшка Эйнер, вы, наверное, и не знаете, что к а л ь у н а с суперсыщик». Голос Андерса, произнесшего эти слова, звучал чуть насмешливо и высокомерно. «Подумать только, а я и не знал», — произнес дядя Эйнер. «Да, это правда, и он один из самых лучших на свете, он суперсыщик». Карли у г р ю м о уставился на Андерса. «Никакой я не сыщик», — сказал он. «Но мне интересно думать о всяких таких вещах. Например, о мошенниках, которые попадаются с поличным. Что худого в таких мыслях?» «Абсолютно ничего, мой милый мальчик. Надеюсь, ты скоро поймаешь целую шайку мошенников, свяжешь их и отведешь в полицию». Дядя Эльбор снова заржал, как лошадь. Калли же злился, что никто не принимает его всерьез. «Не забивай себе голову», — продолжал Андерс. «Ведь самое большое преступление в этом городе произошло тогда, когда хромой ф р е д р и к с п ё р в церкви кружку с пожертвованиями. Да и то вернул ее обратно, как только протрезвился». А теперь он всегда по субботам и воскресеньям сидит в кутузке, так что даже такого преступления ему не повторить, — засмеялась Ева-Лотта. А не мог бы ты Калли спрятаться в следующий раз за его спиной и поймать мошенника с поличным, — сказал Андерс. Так что на твоем счету был бы хоть один негодяй. — Не будем злорадствовать, — сказал Берда Эйнар. «Вот увидите, в один прекрасный день господин суперсыщик утрет вам нос и схватит за руку кого-нибудь, укравшего шоколадку в лавке его отца». Королевес скипел от злости. «Ну ладно, пусть уж Андерс и Ева Лотта смеются над ним, но больше никто не смеет этого делать, а уж меньше всего пересмешник дядя Эйнар». «Да, милый Калли», — сказал дядя Эйнар, «Будешь молодцом, если справишься со всеми этими делами». «Нет, нет, оставь. Брось, сейчас же». Последние слова относились к Андерсу, который, вытащив г р ы з а к карандаша, приготовился расписаться на гладкой каменной стене. «А разве нельзя?» — удивилась я Володта. «Давайте все распишемся и поставим сегодняшнее число. Вот будет классно. Может, мы придем сюда еще много раз». когда станем жутко-прижутко -жутко старыми, н у лет по двадцать пять или что-нибудь в этом роде. Вот было бы здорово найти наши имена здесь внизу. Да, они напомнили бы нам о нашей былой молодости, сказал Андерс. Ну ладно, делайте тогда, что хотите, согласился дядя Эйнар. Калли было заупрямился и сначала не хотел вместе со всеми писать свое имя на стене. но потом передумал, и вскоре уже все три имени были аккуратно написаны в один ряд на стене. Ева л л о т а л е с с а н д е р Андерс Брэнсон, Калли Блумквист. А вы, дядюшка Эйнар, вы разве не хотите написать и свое имя тоже? Удивилась Ева Лотта. Может быть, абсолютно уверена, что я делать этого не стану, сказал дядя Эйнар. Вообще-то здесь холодно и сыро. А это не очень полезно для моих старых костей. Пошли-ка лучше на солнышко. И еще одно, продолжал он как раз в тот самый миг, когда за ними снова закрылась дверь. Мы здесь не были, понятно, никакой болтовни. Что еще за новости? Почему нам нельзя никому говорить об этом? Недовольно спросила е в о л о т а Нет, моя прекрасная юная дама, это государственная тайна, заявил дядя Эйнар. И не забывай об этом. А не то я, может, снова тебя ущипну. Только попробуйте, дядюшка, пригрозила дядя Эйнару е г о Лотта. Когда они вышли из-под сумрачных сводов развалин замка, солнечный свет ослепил их. А жара показалась почти невыносимой. А что, если я попытаюсь заболевать среди вас некоторую популярность? спросил дядя э й н а «Если я предложу вам по стакану лимонада с пирожными в кондитерском саду». я в о Лотто милостиво кивнула. «Иногда, дядюшка, ваш котелок варит неплохо». В кафе на свежем воздухе им достался столик возле самого барьера на спуске к реке. Оттуда можно было бросать крошки хлеба маленьким голодным окунькам, которые приплывали к ним со всех сторон и чуть ли не выскакивали на поверхность воды». Несколько высоких лип отбрасывали приятную тень. А когда дядя Эйнар заказал целое блюдо пирожных и три стакана лимонада, даже Калли начал находить его присутствие в городе вполне терпимым. Дядя Эйнар раскачивался на стуле, бросал крошки хлеба кунькам, барабанил пальцами по столу и н а с в и с т ы в а песенку, а потом вдруг сказал... Ешьте, сколько влезет, но только быстрее. Не можем же мы сидеть здесь целый день. Какой-то он чудной, — подумал Калли. Вот уж непоседа. Никогда не хочет заниматься по долгу одним и тем же. Он все больше и больше убеждался в том, что дядя Эйнар — натура беспокойная. Сам Калли сидел бы в кондитерском саду сколько душе угодно, н о с л а ж д а я с ь пирожными, И маленькими веселыми окуньками, и солнцем, и музыкой. Он не мог понять, как можно торопиться уйти отсюда. Дядя Эйнар посмотрел на часы. «Верно, стокгольмские газеты уже пришли. Пора. Ты, Калле, молодой шустрый, сбегай-ка в киоск и купи мне какую-нибудь газету». «Ясное дело, кроме меня бегать некому», — подумал Калле. «Андерс значительно моложе». «И шустрее меня», — сказал он. «В самом деле?» «Да, он родился на пять дней позже. Хотя он, разумеется, не такой услужливый», — сказал к а л л е поймав на лету крону, б р о ш е н н у ю ему дядей Эйнером. «Но з а р т л а я по крайней мере, заглянув газету, — сказал самому себе к а л л е купив газету в киоске. Посмотрю хотя бы заголовки и картинки». «Газета была почти такой же, как всегда». Сначала множество материалов об атомной бомбе и еще больше о политике, которые никому не интересны. А потом автобус сталкивается с поездом. Жестокое нападение на пожилого человека. Бодливая корова сеет панику. Крупная кража от благоценностей. И почему так высоки налоги? Ничего особо интересного, решил Калли. Но дядя Эйнер жадно схватил газету. Торопливо перелистав ее, он добрался до последней страницы, где были напечатаны последние новости. Тут он углубился в чтение какой-то статьи и даже не услышал, когда Ева Лото спросила его, можно ли взять еще пирожное. «Что может так здорово интересовать его?» — подумал Калли. Ему страшно захотелось заглянуть в газету через плечо дяди Эйнера. но он не был уверен, что т а м это понравится. Дядя э й н е р явно прочитал только одну статью, потому что газета выпала у него из рук, и он даже не пытался поднять ее и взять с собой, когда они сразу же после этого ушли из кондитерского сада. Мастур г о т а н расхаживал, исполняя свои служебные обязанности, полицейский Бьорк. «Привет!» — крикнула е г о л о т а «Привет!» — ответил, отдавая честь полицейский. «Ты еще ниоткуда не свалилась и не сломала себе шею?» «Пока нет», — весело ответила е в о Лотта. «Но завтра я собираюсь влезть на вышку в городском парке, так что тогда, возможно, это произойдет. Если, разумеется, вы, полицейский Бьорг, не явитесь туда и не снимите меня с вышки». «Я попытаюсь», — ответил полицейский и снова отдал ей честь. Дядя Эйнар ущипнул Еву л о т у за ухо. «Вот как! Ты водишь дружбу с полицейскими?» — сказал он. «Ой, отстаньте!» — пискнул Ева Лотта. «Разве он не милый? Ну, прямо до смерти!» «Кто?» Я — Я спросил дядя Эйнар. «Еще чего!» — фыркнул а Ева л о т а «Ясное дело! Полицейский Бьорк!» У скобяной лавки дядя Эйнар остановился. «До свидания, малявки!» — попрощался он. «Я ненадолго зайду сюда!» «Чудесно!» — воскликнула Ява Лотто, когда он исчез. «Да, ты права. Хоть он и приглашает в кондитерский сад, но когда сам вечно торчит рядом, тут не разойдешься!» — согласился Андерс. Андерс и Ява Лотто немного поразвлекались в сторону речного моста и с о с т я з а я с ь кто дальше плюнет в речку. Калли в этом не участвовал. Ему внезапно пришло в голову, а не посмотреть ли, что же дядя Эйнар купил в скобяной лавке. «Самая обыкновенная, рутинная работа, азбука сыскного дела», — сказал он самому себе. «Ведь о ч е л о в е к е можно многое узнать, хотя бы потому, что он покупает в скобяных лавках. Если дядюшка Эйнар купит электрический утюг, раздумал Калли, значит он...» х о з я й с т в е н н а натура. А если самоходные санки? Да, если самоходные санки, значит, он немного не в себе. Сейчас, когда снега нет, а на дворе лето, зачем ему самоходные санки? Спорю, охотится он вовсе не за санками. Встав у витрины, Калли заглянул в лавку. Там у прилавка стоял дядя э р и н е р а продавец как раз что-то показывал ему. Калли, прикрыв глаза рукой, пытался разглядеть, что ж это такое. То был, то был карманный фонарик. Калли думал так, что у него трещала голова. «Для чего дядюшке Эйнару карманный фонарик? Да еще посреди лета, когда почти всю ночь светло. Сначала отмычка, потом карманный фонарик. Все это в высшей степени талинственно и подозрительно». «Дядя Эйнер и сам в высшей степени таинственная личность», — р и ш и Калле. «А он, Калле Блумквист, не из тех, кто позволит некоторым подозрительным личностям шатнуться вокруг без всякого надзора. За дядей Эйнером отныне будет установлено специальное наблюдение со стороны Калле Блумквиста». «Внезапно он вспомнил. Газета». «Если таинственная личность так необычайно интересуется тем, что написано в газете, то это тоже подозрительно и нуждается в более пристальном исследовании самая обыкновенная рутинная работа». Он помчался обратно в кондитерский сад. Газета по-прежнему лежала на столе. к а л и взял ее и сунул за пазуху. «Газету надо приберечь, потом пригодится». «Даже если ему сейчас не удастся выяснить, что-то к р е т и в о вычитывал в газете дядя Эйнер, она все равно может, пожалуй, послужить путеводной н и т ь в будущем». Знаменитый сыщик Блумклист отправился домой и, весьма довольный собой, встал поливать клубнику. «Что-то надо делать, — сказал Андерс, — не можем же мы все лето болтаться просто так, без дела, чтобы такое придумать». Он запустил пальцы в свои густые темные волосы с таким видом, словно погрузился в глубокие размышления. «Пять эре!» — за шикарную идею, — предложила Ева л о т а «Примечание! Эре — мелкая монета, грош!» «Цирк!» — чуть помедлив, — сказал Калле. «Что, если нам устроит цирк?» е в о Лотта спрыгнул с качели. «Пяти э р о и к твой! Начнем немедленно!» «Но где мы его устроим?» — поинтересовался Андерс. «Да в нашем саду», — решила е в о л о т а «А где же еще?» «Да, сад Пекове годился почти для любой из детей. Так почему бы не устроить там и цирк?» Более ухоженная часть саду со роскошными клумбами и расчищенными дорожками простиралась перед жилым домом. Но за домом, там, где сад небольшим клином нависал над рекой, Он рос сам по себе, ведь там было б д е а л ь н о е место для всякого рода игр. Ровная площадка, поросшая низкой травой, которая замечательно годилась л и для футбола, и для крокета, и для всевозможных спортивных упражнений. Здесь же поблизости находилась пекарня. п о э т о м дивный запах свежеиспеченного хлеба постоянно носился над этой частью сада. удивительно приятно смешиваясь с запахом сирени. И если прямо вертеться возле пекарни, то могло случиться так, что папа ел а лодки, высунет словно в с поросшую белым холм светловолосую голову из открытого окна и спросит, не хочет ли кто свежего хлебца или венскую булочку? Внизу, ближе к реке, Росло несколько старых вязов. И до чего же замечательно было взбираться на их высокие кроны. Это было совсем у г о д н о Да и какой изумительный вид открывался оттуда на весь город. Вот река, которая подобно серебряной ленте извивается среди старинных домов. Вот сады и маленькая, стародавних времен, д е р е в я н н а я церковка. Еще дальше, на холме, плоскогорье, увенчаны развалинами замка. Река составляла естественную границу сада пекаря. Шишковатая р и в а простирала свои виртки далеко над водой. Можно было, сидя на верхушке дерева, удить рыбу. Чем частенько й занимались Ева л о т р а Андерс и Калли. Хотя г е в о Лотта, естественно, почти всегда претендовала на самое лучшее место. «Цирк должен быть возле пекарни», — заявила р е в о л о т к о р о л ь в е и а м д е р с согласно кивнули. «Надо раздобыть брюзент», — сказал Андерс. «Затем выгородить площадку и поставить скамейки для зрителей. А дальше, все ясно, можно начинать». «А что, если нам с н а ч а л о все-таки поупражняться в каких-нибудь акробатических номерах?» — насмешно предложил к а л л е Тебе, Андерс, разумеется, стоит только показаться перед зрителями, как люди тут же станут денежки выкладывать. Ты же прирожденный клоун, то-то репетировать нечего. А вот нам, верно, надо подготовить несколько акробатических номеров и еще что-нибудь в этом же роде. Я буду не просто наездницей, а в а н ь т е ж о р о м восторжен в земле л ь в и л о в ь Волотто. Возьму в пекарне нашего коня, к о т о р ы развозит хлеб. д о чего это будет чудесно! И она стала посылать воздушные поцелуи в о о б р а ж а е м републике. с Прыжки на коне, вальтижировка, высшая школа верховой езды, наездница Ева Шарлотта. Представляете меня верхом на коне? Калли и Андер с обожанием смотрели на нее. Еще бы! Они отлично представляли себе ее верхом на коне. Живо и действенно взялись н о в ы е с п е ч е н ы е артисты цирка за работу. А уж в место лучше того, что предложила Ева л о т а трудно бы л отыскать. Южная стена пекарни составляла нужный фон для артистов, а на твердой, покрытой травой площадке вполне проместится и арена, и зрители. Единственное, что было нужно, это парусиновый навес, который закрывал б арену от зрителей, не мог бы отодвигаться в сторону, когда начнется представление. Самой же большой заботой было переодевание артистов. Но быстрый ум Евы Лотты тут же нашел решение. Над пекарней возвышался чердак, и через большой люк под самой крышей туда подавали товары прямо со двора, не пользуясь лестницей. «А раз можно загружать туда велищи, то их можно и выгружать оттуда», — решила Ева Лотта. «Значит, и мы», — Можем вылезать оттуда. Приверажим наверху крепко-накрепко веревку и будем всякий раз сижать по ней вниз, когда настанет наш черед выступать. А когда номер окончен, мы осторожно у с к о л ь з н ё м с арены, так, чтобы зрители не заметили, поднимемся по внутренней лестнице и останемся на чердаке до следующего выхода. Будет просто колоссально и необыкновенно, верно? «Да, это будет колоссально и необыкновенно», — подтвердил Андерс. «Если ты сможешь еще заставить коня, который разводит хлеб, также с т е з ж а т ь вниз по веревке, это будет еще колоссальнее и необыкновеннее. Но это, верно, еще труднее. Конечно, конь объезженный и послушный, но ведь е с е ь же и для коня пределы его возможностей». Об этом Ева Лотта как-то не подумала. Во всяком случае, отступаться от своей блестящей идеи она не хотела. Когда настанет мой черед выходить на арену и скакать верхом, кому-то из вас придется стать конюхом и провести коня, который р а з в о з и т хлеб между рядами зрителей, а затем поставить его прямо перед люком, и тогда я, бум, седу ему прямо на спину. Точно начались репетиции и тренировки. Кайли одолжил брезенту папы, а Андерс ъ ездил на велосипеде на л с о п и л ь н ю неподалеку от города и купил там мешок опилок, чтобы посыпать арену. Веревку крепко привязали на чердаке, и тролли цирковых артистов упражняли все время, сижая вниз до тех пор, пока не забыли обо всем на свете. Но однажды в разгар тренировки медленно приплелся дядя э й н е р «Подумать только! Он обошелся без нас!» — в о с к л и к н у л е е в о л о т т а «После обеда он все время болтается один!» «Кто из вас сбегает на почту с моим письмом?» — крикнул дядя э й н е р Все трое посмотрели друг на друга. Собственно говоря, желания идти ни у кого из них не было. Но тут в д у ш е к а л ь е пробудилось чувство долга. Ведь дядя э р и н а р личность таинственная. а за корреспонденцией таинственных личностей необходимо следить. «Это сделаю я», — проспешно воскликнул он. Ева Лотто и Андерс с радостным изумлением посмотрели друг на друга. «Ты почти как скаут, всегда готов», — сказал дядя Эйнер. Примечание. Скаут, буквально, разведчик, с английского. «Здесь бой скаут». Член детской организации военно-патриотического характера. Схватив письмо, Калли помчался на почту. Отбежав на почтительное расстояние, он тут же посмотрел на адрес. «Фрюкин Лоли Хельберг. Стокгольм. До востребования». Было написано на конверте. Примечание. «Фрюкин. Барышня. Девица. Шведская». До востребования означало, что адресат сам должен получить письмо на почте. Калли это знал. «Темнит», — подумал к а л л е п о ч е м у м н е напишет ей по домашнему адресу?» Вытащив записную книжку из кармана брюк, он раскрыл ее. Список всех подозрительных личностей стояло на самом верху страницы. Раньше список охватывал немалое число разных лиц. Но потом Калле, скрипя сердце, был вынужден повычеркивать их всех до единого после того, как ему так и не удалось улечить их в каком-либо преступлении. Теперь же в списке был только один единственный человек, дядя Эйнар. Его имя было подчеркнуто красным, и ниже, чрезвычайно обстоятельно, выписаны все его приметы. За приметами шел новый раздел. Особо подозрительное о б с т о я т е л ь с т в а И в нем стояло, имеет отмычку и карманный фонарик. Естественно, у самого Калли тоже был карманный фонарик. Но это же совсем другое дело. С некоторым трудом, выудив из кармана огрызок карандаша, он, прислонившись к забору, сделал следующее дополнение в записной книжке. «Переписывается с п р ё к и н Лолой Хельберг в Стокгольме до востребования». Затем Калли пустился бежать к ближайшему почтовому ящику и через несколько минут вернулся назад, в к о л а т а н как после зрелых размышлений был окрещен их цирк. «Что означает это слово?» — спросил дядя Эйнер. р Ка? к это Калли. Лот — е в о Лота, а а н Андерс, яснее ясного», — объяснила е в о Лота. «А вообще-то, дядюшка Эйнер, вам нельзя смотреть, как мы репетируем». «Жестокая весть», — сказал дядя Эйнер. «Что же прикажете мне целый день делать? Спуститься вниз к речке и поудить рыбу», — предложила Ева Лотта. «О небо! Ты хочешь, чтобы у меня был нервный срыв?» «Очень беспокойная натура», — подумал к а л л е Ева Лотта, между прочим, не знала сострадания. Она н е м и л о с е р д н о не обращая внимания на его мольбы, прогнала дядю Эйнера. и репетиция в цирке «Калатан» пошли без перерыва. Андерс был самым сильным и самым гибким и ловким, поэтому-то он по справедливости и стал директором цирка. «Но я тоже хочу немножко пораспоряжаться», — заявила Ева Лотта. «Хватит, ты и так распоряжаешься, и не немножко», — сказал Андерс. «Кто из нас директор, ты или я?» Директор цирка вбил себе в голову, что он должен сколотить настоящую, высокого класса группу акробатов и заставлял Калли с Евой Лотой тренироваться по несколько часов в день. «Ну вот, теперь хорошо», удовлетворенно сказал он, когда Ева Лотта в голубом костюме гимнастки, улыбающаяся и стройная, выпрямилась, стоя одной ногой на его плече, а другой на плече Калли. Мальчики же, Широко раздвинув ноги, оперлись на зеленую доску к а ч е л и Так что Ева Лотто поднялась гораздо выше в воздух, чем ей, собственно говоря, самой хотелось. Но она скорее бы умерла, чем призналась, что когда она смотрит вниз, в животе у нее возникают какие-то неприятные ощущения. «Было бы просто здорово, если бы ты хоть раз постояла на руках, выдавила себя Андерс, пытаясь сохранить равновесие. Это произвело бы сильное впечатление на зрителей. «Было бы просто здорово, если бы ты уселся на собственную голову!» — отрезала Ева Лотта. «Это произвело бы еще более сильное впечатление на зрителей!» И в этот самый миг в саду раздался ужасающий вой, а за ним последовали душераздирающие вопли. «Какое-то существо попало в величайшую беду!» Ева Лотта закричала а и, рискуя жизнью, спрыгнула на землю. «Ой, что это? Ради всего святого?» — спросила Ева Лотта. Все трое выбежали из цирка. Через секунду им навстречу выкатился какой-то серый клубок. Именно этот клубок и издавал те самые ужасающие вопли. А клубком был всего лишь т у с а котенок Евы Лотты. «Тусса! О, Тусса! Что же это?» — пролепетала Ева Лотта. Она схватила котенка, не обращая внимания на то, что он царапался и кусался. «О», — сказала Ева л о т а «кто-то! О, как несовестно! Кто-то крепко привязал к его хвостику эту дрянь, чтобы напугать котенка до смерти». К хвосту котенка был привязан шнурок, а на шнурке болтала жестянка, которая при каждом прыжке животного ужасающе дребезжала. Слезы п о л и л и с ь ручьем из глаз Ева Лотты. «Если б я только знала, кто это сделал, я бы!» Она подняла глаза. В двух шагах от нее стоял дядя Эйнар и весело смеялся. «Ох! Ох!» — повторял он. «Смешнее этого я в жизни не видывал!» Яволота кинулась к нему. «Это сделали вы, дядя Эйнар?» «Сделал? Что сделал?» «О боже! Какие прыжки! Вот у м о р а «Зачем ты сняла жестянку?» Ева л о т а закричала и бросилась на него. Она била его кулаком, куда попала, меж тем, как слезы не переставая струились по ее щекам. «Это отвратительно! О, как несовестно! Я ненавижу вас, дядя Эйна!» Тут веселое лошадиное ржание смолкло. Лицо дяди Эйнара страшно изменилось. На нем появилось выражение ненависти. испугавшая Андерса и Калле. Они так и застыли на месте, превратившись в двух неподвижных зрителей этого необычайного представления. Крепко схватив Еву Лотту за руки, дядя э й н е р почти что прошипел. — А ну успокойся, девчонка, а не то я тебе все кости переломаю. Ева Лотта чуть не задохнулась. Дыхание стало тяжелым и прерывистым, а руки бессильно повисли, ощутив на миг железную хватку дяди Эйнера. Она испуганно смотрела на него. Отпустив ее, он несколько смущенно провел рукой по волосам, а потом улыбнулся и сказал. «Что с нами, собственно говоря, происходит? У нас что, соревнования по боксу? И вообще, о чем речь? Я думаю, ты выиграла в первом раунде, Ева Лотта». Ева Лотта не ответила ни слова. Взяв котенка, она повернулась на каблучках и ушла. Очень прямая и стройная. Когда в комнате у Калли появлялись комары, они очень мешали ему спать. Вот и теперь какой-то летучий негодник разбудил его. «Нелюдь!» — пробормотал он. «Хоть бы таких, как ты, вовсе на свете не было!» Он потрогал себя за подбородок в том месте, где его укусил комар. Потом посмотрел на часы. Скоро час. Время, когда все порядочные люди давно уже спят. «Кстати», — сказал он сам себе, — «интересно, спит ли этот истязатель котят или нет?» Он зашлепал к окну и выглянул наружу. В мансарде горел свет. «Спи он чуточку побольше. Может, и не был бы такой беспокойной натурой», — подумал к а л л е а не будь он такой беспокойной натурой, Он, может, спал бы побольше. Странно, но ему вдруг показалось, будто дядя Эйнар услыхал его мысли, так как в ту же минуту в мансарде погас свет. Калли только собрался было снова залезть постель, как внезапно случилось нечто, заставившее его вытаращить глаза от удивления. Дядя Эйнар осторожно выглянул в открытое окошко и, убедившись, что поблизости никого нет, Вылез на пожарную лестницу. Миг, и он уже на земле. Держа что-то под мышкой, он быстрыми шагами направился к сараю рядом с пекарней, где хранились разные инструменты и всякая снасть. Поначалу Калли замер от удивления. Он так опешил, что не мог прийти в себя и что-то предпринять. Но тут же бурный водопад мыслей, догадок и вопросов обрушился на него. Он дрожал от нетерпения и восторга. Наконец-то! Наконец-то нашлась на свете личность, которая в самом деле оказалась таинственной и подозрительной. И не только на первый взгляд, но и после более глубокого изучения. Ведь одно это подозрительно. Взрослый человек посреди ночи вылезает из окошка. Не будь он преступником, он верно воспользовался бы обыкновенной лестницей. «Вывод номер один», — сказал самому себе Калли. «Он не хочет, чтобы кто-то в доме слышал, как он уходит». «Вывод номер два. Он замышляет какое-то страшное преступление». «Ой-ой-ой, какой же я болван, стою здесь и ничего не делаю». Калли впрыгнул в брюки с такой быстротой, которая сделала бы честь любому пожарнику. Затем, как можно быстрее и тише, он спустился вниз по лестнице, повторяя одну и ту же немую мольбу. Только бы не услышала мама. В сарай, где хранились разные инструменты и всякая снасть, зачем дядя Эйнар пошел именно туда? О, Боже! Подумать только! А что, если он решил взять там несколько инструментов, чтобы убивать людей направо и налево? Калли был уже абсолютно уверен, что дядя Эйнар Тот самый убийца, которого он так долго искал. Своего рода мистер Хайд, который творил злодеяние, лишь только над городом спускался мрак. Примечание. Мистер Хайд. Герой философской повести английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона. 1850-1894. Странная история доктора Джекеля и мистера Хайда. 1886-й. Дверь в сарай была распахнута, но дядя Эйнер исчез. Калли отчаянно оглядывался по сторонам. Вот он. На некотором расстоянии впереди себя он увидел темную фигуру, которая быстро удалялась, потом свернула за угол и скрылась из вида. Калли помчался г а л о п о м в том же направлении. «Скорее, скорее, если хочешь помешать чудовищному преступлению». Уже на бегу его буквально пронзила мысль, что он, Калли, собственно говоря, может сделать. Что он скажет дяде Эйнару, если успеет схватить его? Подумать только. А что, если именно он, к а л л е станет жертвой дяди Эйнара? Не пойти ли ему в полицию? Но нельзя ведь ни с того ни с сего прийти в полицию и сказать, этот человек вылез посреди ночи из окошка, арестуйте его. Ведь нет законов, в которых было бы сказано, что нельзя влезать и вылезать из окон, хотя все ночи напролет, если только на это есть охота. Да и носить с собой отмычку тоже не запрещено. Нет, в полиции только посмеются над ним. А вообще-то, куда девался дядя Эйнар? Калля нигде не мог его обнаружить. Он словно сквозь землю провалился. «Ну что ж, тогда и беспокоиться нечего». Однако Калле было ужасно досадно, что он потерял его след. Даже если он, Калле, и не желает вступать в открытую схватку с дядей Эйнором, все же по долгу сыщика он обязан следовать за ним по пятам и выяснять все, что т у т собирается натворить. Он, Калле, тихий, незаметный свидетель, который когда-нибудь в будущем сможет выйти вперед и сказать. «Господин судья». В ночь на 20 июня этот человек, которого мы видим теперь на скамье подсудимых, вылез в окно, расположенное на втором этаже дома пекаря Лисандра в нашем городе, спустился по пожарной лестнице вниз, затем направился в сарай с разными инструментами и всякой снастью, в сарай, расположенный в саду вышеупомянутого пекаря, а затем вот это и есть самое главное. Что же он, собственно говоря, затем сделал? Об этом Калли уже никогда не сможет рассказать. Дядя Эйнар исчез. Калли неохотно отправился домой. На углу улицы стоял полицейский Бьорк. «Ну и ну! Какого черта ты болтаешься здесь среди ночи?» — спросил он. «А ты, дядюшка Бьорк, не видел тут человека, который проходил бы мимо?» Нетерпеливо прервал его Калли. «Человека? Нет, здесь кроме тебя никто не проходил. Беги домой и ложись спать. Я бы тоже это сделал, если бы не служба». Калли пошел домой. Никто не проходил. Но да, ведь всем известно, что могут увидеть полицейские. Мимо них целая футбольная команда пройдет, а они ее даже не заметят. Хотя Калли охотно сделал бы исключение для Бьерка. Ведь он, пожалуй, лучше других полицейских. Но это все-таки он сказал. Беги домой и ложись спать. Да, на что это похоже? Единственного человека, который вправду умеет видеть, полицейские открыто призывают идти домой и лечь спать. Ничего удивительного, что в этой стране столько нераскрытых преступлений. Но в любом случае, кажется, ничего другого делать не остается, кроме как бежать домой и лечь спать. что Калли и сделал. На другой день репетиции в цирке Калатан возобновились. «А дядюшка Эйнар уже встал?» спросил Калли е в о Лоту. «Не знаю», — ответила е в о Лота. «И вообще не с п р а ш и в а я о нем. Я надеюсь, что он проспит до обеда, чтобы Тусса успел успокоить свои стрепанные нервы». Однако прошло совсем немного времени, и снова возник дядя Эйнар, Он принес целый мешочек шоколадок, который тут же бросил Еве Лотте со словами. «Церковой Примадонне необходимо чем-то подкрепиться». Ева Лотта жестоко боролась сама с собой. Она обожала шоколадки, это правда. Но солидарность т у с ы требовала, чтобы она бросила обратно мешочек, сказав «нет, спасибо». «А что, если ей попробовать только одну?» а потом бросить мешочек обратно и угостить тусы салакой. Нет, это будет не очень хорошо с ее стороны. Она так долго колебалась, что подходящий момент для такого широкого жеста был упущен. Дядя Эйнер прошелся на руках, а вернуть назад мешочек шоколадками человеку, который находится в подобном положении, дело не из легких. Еволотта приняла мешочек, прекрасно осознавая, что это жесть примирения со стороны дяди Эйнара. Она решила угостить тусы двумя салаками и отныне обращаться с дядей Эйнаром вежливо, но холодно. «Разве я плохой артист?» — спросил дядя Эйнар, снова поднявшись на ноги. «Неужели я не достоин того, чтобы получить место в цирке Калатан?» «Нет». «Туда взрослых не берут», — сказал Андерс, играя роль директора цирка. «Нигде нет никакого понимания», — вздохнул дядя Эйнер. «А что скажешь ты, Калли? Как полагаешь, нежестоко ли со мной обращаются?» Но Калли не слышал, что он говорил. Он, как зачарованный, смотрел на некий предмет, выпавший из кармана дяди Эйнера, пока тот ходил на руках. «Отмычка! Вот она! Лежит на траве!» он калли Мог бы ее взять, но он совладал с о б о й «Жестоко обращаются? Разве?» — спросил он, придавив ногой отмычку. «Вы ведь не даете с вами играть!» — пожаловался дядя Эйнер. «Чепуха!» — фыркнула Ева Лотта. Келли был рад, что внимание переключилось на Ебу Лотту. Босой ногой он ощупал отмычку. Теперь следовало бы поднять ее и сказать дяде Эйнеру. «Дядюшка Эйнер!» «Вы потеряли отмычку?» Но это было выше его сил. Калли незаметно сунул отмычку в свой собственный карман. «По местам!» — гаркнул директор цирка. И Калли прыгнул прямо на качели. «Трудна жизнь артиста цирка. Репетиции, сплошные репетиции. Июньское солнце сильно припекало и под градом катился с трех удальцов, отчаянных людей». Самые замечательные группы Скандинавии. Так назвала их троицу Ева Лотта. И слова эти были написаны на ярких афишах, расклеенных повсюду на углах домов. Не ж е л а е т ли трое съесть по булочке? В окошке пекарни появилась симпатичная физиономия пекаря л и с а н д р а Он протянул детям противень со свежеиспеченными булочками. «Спасибо», — поблагодарил его директор цирка. «Может быть, потом...» Сытая б р ю х а к учению глухо. «Худшего со мной еще не случалось», — сказала е в о Лотта. Мешочек с шоколадками был уже давным-давно пуст, а желудок ее после всех этих гимнастических упражнений тоже казался совершенно пустым. «Да, теперь, пожалуй, можно сделать передышку», — сказал Калли, вытирая пот со лба. «Вы что, не считаете меня директором?» «Раз сами все время распоряжаетесь!» — голос Андерса прозвучал довольно сердито. «Хорошенький, деспирадос, нечего сказать!» ь б у л о ч к а д е с обжирадос, вот ты кто!» «Так бы и написали на афишах!» «Есть надо, иначе помрешь!» — заявила Ева Лотта и помчалась на кухню за соком. А когда пекарь потом протянул из окна целый кулек со свежими булочками... Директор цирка сдался и вздохнул, хотя втайне был искренне рад и доволен. Он обмакивал булочки в сок и ел гораздо больше других. В доме у него булочки появлялись очень редко, да и ртов было слишком много, чтобы их разделить на всех поровну. Разумеется, папаша частенько говаривал, ну, сейчас вам достанутся другие булочки. Но он имел в виду вовсе не хлеб, а трепку. И поскольку Андерс ч и т а л что на орехи он получал достаточно, он, сколько мог, держался дома подальше. Ему гораздо больше нравилось у Калли и Евы Лотты. «Твой папаша жутко добрый», — сказал Андерс, вонзив зубы в пшеничную булочку. «Такого больше нет», — признала Ева Лотта. «Но она в е с е л а й к тому же. Он такой страшно занудливый, что мама, по ее словам, страшно с ним замучилась». а хуже всего для него кофейные чашки с отбитыми ручками. Он говорит, что мама, я и Фрида только и делаем, что отбиваем ручки у кофейных чашек. Вчера он пошел и купил две дюжины новых, а вернувшись домой, взял молоток и отбил у них все ручки. «Чтобы избавить вас от лишних хлопот», — сказал он, оставив кофейные чашки на кухне. Мама так смеялась, что у нее живот заболел», — сказала Ева Лотта и взяла еще одну булочку. «Но папа не любит дядю Эйнара», — неожиданно продолжала она. «Так может, он отобьет ручки и ему?» — с надеждой в голосе предложил Андерс. «Кто его знает?» — сказала Ева Лотта. «Папа говорит, что слов нет, как он обожает родственников, но при виде всех этих маминых кузин». тетушек, дядюшек и всяких дальних родственников, с л о н я ю щ и х с я по всему дому, у него появляется безумное желание засесть в одиночную камеру в какой-нибудь дальней-предальней тюрьме. А, по-моему, там лучше бы сидеть дядя Эйнару, быстро произнес к а л л е х о х о х о воскликнул Андерс. «Ты верно обнаружил, что именно дядя Эйнар казнил правителей из рода Стура, Примечание. Дворянский род с т у р ы великие, 1472-1520, правил Швеции почти 50 лет, за немногими отступлениями. После избрания правителем страны Густава I Вассы, 1496-1560, в 1523 году сторонники рода Стуре борются за власть. и поднимают мятеж против короля. В 1525 году волнения в стране подавлены, а руководители восстания из рода с т у р ы казнены. «Да ну тебя!» — огрызнулся Калли. «Я знаю то, что я знаю». Андерс и Ева Лотто расхохотались. «Да, а что, собственно говоря, я знаю-то?» — подумал Калли, немного погодя, когда репетиции в этот день закончились. «Я знаю только...» что я ничегошеньки не знаю. Он был недоволен самим собой, но тут внезапно вспомнил про отмычку. В нем все замерло от напряженного ожидания. Запертая дверь. Вот что ему нужно. А почему бы не попробовать открыть ту дверь, замок которой уже отмыкал дядя Эйнер? Дверь подземелья в развалинах замка. Не тратя времени на р а з д у м ь е к а й л е у жемчался по улицам, боясь, чтобы кто-нибудь из знакомых не увязался за ним. А добравшись до холма, понесся наверх по извивающейся тропке с такой быстротой, что когда наконец остановился перед закрытой дверью, ему пришлось немного отдохнуть, чтобы перевести дух. Когда же он всовывал отмычку в замочную скважину, у него немного дрожала рука. Неужели повезет? Сначала казалось, что на это вроде не похоже, Но немного повозившись, он почувствовал, что замок подается. Неужели все так просто? Дверь жаловалась и стонала, поворачиваясь на заржавевших петлях. к а л л заколебался, но всего на один миг. д да о чего ужасно спускаться одному вниз в темные подземные ходы. Но теперь, когда путь свободен, надо быть последним дураком, чтобы не спуститься вниз хотя бы еще разок. Он зашагал вниз по лестнице, испытывая огромное удовлетворение при мысли о том, что он единственный мальчик в городе, получивший возможность это сделать. А почему бы ему не написать еще раз свое имя на стене? Если он, Андерс и е г о л о т т о когда-нибудь снова спустятся сюда, он покажет им, что его имя красуется на стене в двух местах. А это значит, что он побывал здесь дважды. И тут... Он увидел, на стене имен не было. Их перечеркнула толстая полоса фломастера, так что ничего нельзя было прочитать. «Вот тебе раз!» — громко сказал Калли. «Неужто какой-то призрак был их времен, который терпеть не может, когда расписываются на стенах, явился и стер все следы?» Калли содрогнулся от ужаса. «Но можно ли представить себе призрака, вооруженного фломастером?» к а л и вынужден был сознаться самому себе, что это малоправдоподобно. «Но кто-то же в самом деле сделал это!» «Как я не сразу сообразил!» — прошептал Калли. «Дядя Эйнар! Ясное дело! Ведь дядя э й н е р пытался помешать нам писать свои имена, и дядя же э й н е р перечеркнул их вообще. Он не хотел, чтобы кто-нибудь, хотя бы когда-нибудь, спустившись вниз с подземелья, узнал о том, что мы были здесь». Настолько-то к а л л соображал. Но когда мог дядя э й н е р перечеркнуть их имена? Ведь имена совершенно точно, целые и невредимые, красовались на стене, когда они в прошлый раз покидали развалины. «Ой, какой же я дурень!» — сказал Калли. «Да, конечно же, ночью!» Дядя э й н е р побывал в развалинах замка нынче ночью. Поэтому-то он и купил карманный фонарик. Но неужели же он и вправду положил столько трудов только на то, чтобы замазать несколько имен на стене? А что тогда ему делать в сарае, где хранились инструменты и снасть? Может, взять оттуда фломастер? к а л л и презрительно рассмеялся. А потом огляделся вокруг, пытаясь обнаружить какие-нибудь другие следы визита дяди Эйнара. Через маленькие отдушины в стенах подвала туда проникал скупой свет, но его не хватало, чтобы осветить все углы и з а к о у л к и Да и вообще кто поручится, что дядя Эйнер побывал лишь в этой части подземелья, расположенной ближе всего к лестнице, там, где Калле, Ева Лотта и Андерс написали на стене свои имена. Подвал был большой, темные ходы разветвлялись в разные стороны. у Калли не было ни малейшего желания продолжать свою изыскательскую экспедицию под сумрачными сводами и дальше. Да это и вообще бесполезно, раз нет фонаря. Но одно ясно. Дядя Эйнару не видать больше свою отмычку. Это Калли решил совершенно безоговорочно. Разумеется, совесть его чуточку восставала, говоря, что нельзя присваивать чужое. но к а л л е быстро заставил с л о л к н у т ь все доводы своей мятежной совести. Зачем отдавать дяде Эйнару отмычку? Кто знает, какие еще двери собирается он открывать ее помощью. Если дядя Эйнар действительно личность подозрительная, то он, Калли, скорее всего, совершил доброе дело, изъяв ее. А кроме того, уж очень соблазнительно сохранить ее для себя. Андерс, е б о Лотто и он могли бы устроить себе в этом подвале штаб-квартиру. Они могли бы обыскать там каждый уголок и выведать, что делал в подземелье дядя Эйнар. Последнее важнее всего, решил для себя Калли. Он уже собрался уходить, как вдруг у самой нижней ступеньки лестницы заметил какой-то крошечный белый предмет. Быстро нагнувшись, он поднял его. Это была жемчужина, Белая, сверкающая жемчужина. Калли лежал на спине под грушевым деревом. Ему хотелось как следует подумать, а это лучше всего получалось у него в лежачем положении. Вполне вероятно, что жемчужина лежала там со времен г у с т о г о Вассы, и что какая-нибудь там тяпа-растяпа, знатная дворянская девчонка, «Спустилась в погреб за бутылкой светлого пива, да и рассыпала там свое жемчужное жерелье», — рассуждал прославленный сыщик Калли Блумквист. «Но возможно ли это?» Примечание. Густав I Васса, 1496-1560, король Швеции с 1523 года, избран королем после восстания против датчан, которое возглавил. «Когда решаешь криминалистическую задачу», — продолжал он, поворачиваясь на бок, чтобы заглянуть в глаза воображаемому собеседнику, «нужно всегда считаться с реальностью». Знаменитый сыщик крепко ударил кулаком по земле. А истина, реальность состоит в том, что жемчужина эта не лежит там со времен г у с т о в а Вассы, потому что в таком случае нашелся бы верно, кроме меня, еще какой-нибудь глазастый парень. который мог бы найти ее. Вообще-то, если же мчужина лежала здесь не далее, чем с позавчерашнего дня, когда мы были в подземелье, то столь бдительный молодой человек, как я, обнаружил бы ее тотчас же, особенно если бы так же тщательно смотрел земляной пол. Да-да. Он, словно защищаясь, отмахнулся рукой от воображаемого собеседника, который выражал ему свое восхищение. Это же самая обыкновенная, рутинная работа и ничто иное. Таким образом, какой вывод можно сделать из вышесказанного? С величайшей приверженностью к истине можно утверждать, что этот, так называемый дядюшка Эйнар, потерял жемчужину во время посещения развалин замка. Может, я не прав? Воображаемый собеседник явно не возразил ему, потому что прославленный с ы х и к Блумквист Продолжал. Спрашивается, видел ли кто-нибудь дядюшку Эйнера с жемчужным ожерельем на шее? Расхаживает ли он по городу, так и сверкая жемчужинами и драгоценностями? Рука знаменитого сыщика решительно хлопнула по земле. Бац! Определенно нет. Поэтому. И он схватил воображаемого собеседника за отворот пальто. «Если этот дядюшка Эйнар, расхаживая тут, сея вокруг себя жемчуг, то вправе ли я рассматривать это, как к р а й н е подозрительное обстоятельство? Или нет?» Ни малейшего возражения не последовало. «Однако», — продолжал суперсыщик, «разве я из тех, кто судит на основании одних лишь индий, индиций?» Примечание. Косвенных улик. «Дело это необходимо расследовать, и я полагаю, я осмеливаюсь утверждать, что я с этим справлюсь». Тут воображаемый собеседник разразился таким потоком лесных суждений относительно детективных способностей господина Блумквиста, что самому господину Блумквисту они показались тоже чуточку чрезмерными. «Ну-ну, без преувеличений», — мягко сказал он, — «лучший сыщик». который когда-либо существовал на свете. Это все же несколько преувеличено. Лорд Питер Уимси тоже был не промах. Калли достал записную книжку. Под рубрикой «Особенно подозрительные обстоятельства» он добавил «Наносит ночные визиты в развалины замка. Теряет жемчужины». Очень довольный, он перечитал все свои записи о дяде Эйнере. Теперь для полноты счастья оставалось только одно — получить отпечаток пальцев дяди Эйнера. На это ушло все утро. Он часами болтался вокруг своей жертвы, подставляя ей самым коварным образом маленькую штемпельную подушечку и своей домашней игрушечной типографии. Он надеялся, что дядя Эйнер по рассеянности поместит указательный палец сначала на подушечку, а затем на нужный листок бумаги. Но, как ни странно, дядя Эйнер так и не попался в ловушку. Видать, продувная он бестия, фыркнул Калли. Оставалось одно — усыпить его с помощью хлороформа, а затем попытаться взять отпечаток пальца, пока дядя Эйнер без сознания. «Валяешься тут, лодырь несчастный, а представление через пятнадцать минут...» Андерс, повиснув на заборе, бросал уничтожающие взгляды на кейфовавшего Калле. Хорошо отдохнувший Калле вскочил. Нелегко быть одновременно и сыщиком, и артистом цирка. Он пролез через дыру в заборе и помчался во всю прыть рядом с Андерсом. «Хоть кто-нибудь пришел?» — задыхаясь, спросил он. «Спрашиваешь», — ответил Андерс, — «все места заняты, а многие стоят». «Тогда мы, верно, почти разбогатели!» «Сбор восемь крон пятьдесят эре!» — ответил Андерс. «Вместо того, чтобы валяться на зеленой лужайке, как турецкий паша, ты бы лучше сменил Ебу Лотту в кассе!» Они ринулись вверх по лестнице на чердак пекарни. Там уже стояла Ева Лотта и смотрела в щелочку между ставнями. «Битком набито!» — сказала она. Каля подошел к окну, и т у же заглянул в щелочку. В саду сидели все ребята из их квартала, а также несколько пришлых чужаков. Кроме того, на самой передней скамейке восседал, словно на троне, дядя Эйнар. Рядом с ним сидели пекарь и фру л и с а н д р а на следующей скамейке Калли увидел собственных папу и маму. «Я так нервничаю, что у меня ноги подкашиваются», — пискнула Ева Лотта. «Будьте готовы к тому, что в акробатическом номере я свалюсь вам прямо на голову, и конь, который разводит хлеб, не в духе. Так что опасаюсь худшего. Зря его дрессировала». «Смотри, не опозори нас», — строго сказал Андерс. «Пора начинать», — нетерпеливо воскликнул дядя Эйнер. «Полагаю, это решаем мы», — заметил директор цирка. Но все же надел на голову свой цилиндр. вернее цилиндр пекаря л и с с а н д р а открыл люк, схватился за веревку и приземлился на арене. Ева Лотта изобразила резкие звуки трубы, а публика доброжелательно зааплодировала. Тем временем Калли прокрался вниз по лестнице, отвязал коня, который развозил хлеб, а теперь стоял привязанный к дереву. На глазах радостно удивленных зрителей он протащил животное между скамейками, Директор снял цилиндр, учтиво поклонился, затем схватил бич, прислоненный к стене пекарни, и громко щелкнул. И сам он, и публика ожидали, что конь, развозивший хлеб, пустится бодрой рысью вокруг арены. Но у коня был совсем другой настрой. Он только тупо глазел на публику. Директор еще раз ударил бичом и громко, так, чтобы слышала публика, прошептал. «Ну, погоди!» «Глупая скотина!» Тогда конь наклонился и стал поедать жухлую траву, кое-где пробивавшуюся сквозь опилки. С чердака послышалось радостное хихиканье. То хихикала, ожидавшая своего выхода, наездница высшего класса в о л ь т и ж и р о в к и которая никак не могла совладать со своей веселостью. Публика тоже радовалась, особенно дядя Эйнер и мама е б ы л о т т ы В этот момент... В дело вмешался шталмейстер к а л л е Взяв коня под усцы, он провел его прямо к чердачному люку. Схватив веревку, Ева Лотта приготовилась к решающему прыжку вниз на спину коня. Но тут конь вдруг куда-то заторопился. Он совершил такой прыжок, который сделал бы честь заправскому цирковому скакуну. И когда Ева Лотта съехала вниз, никакой конской спины, куда можно было бы приземлиться, уже не было. Девочка висела в воздухе, беспомощно болтая ногами, до тех пор, пока Андерс и Калли, употребив силу, не приволокли коня назад. е б о л о т о плюхнулась ему на спину. Андерс ударил бичом, и конь, развозивший хлеб, вяло затрусил по арене. е б о л о т о сжимала голыми пятками его бока, чтобы придать коню немного огня, но все напрасно. Скотина! — шипела Ева Лотта. Но, увы, конь не поддавался ни на какие уговоры. Предполагалось, что он будет бешеным а л ю р о м скакать по арене и резвыми прыжками отвлекать внимание публики. А публика дура и не заметит, как п р и м и т и в н ы й трюки е б ы Лотты. Но теперь, когда конь, развозивший хлеб, отказался внести какой-либо подлинно весомый вклад в ц е р к о в о е искусство, весь номер ничего не поделаешь — производил довольно кислое впечатление. «Сколько же я в с а перевела за все эти годы на этого доходягу!» — с горечью подумала Ева Лотта. Между тем, разъярившись в конец, директор ударил бичом перед мордой коня, развозившего хлеб. И конь от ужаса встал на дыбы. Это придало крайне драматичную концовку всему номеру и значительно скрасило общее впечатление». «Ну, если и акробатический номер провалится, — сказал Андерс, когда артисты снова поднялись на чердак пекарни, то нам придется вернуть деньги за билеты. Цирковой конь, который останавливается, чтобы пощипать травку, — это просто неприлично. Не хватает только, чтобы Ева л о т а начала лопать булочки во время акробатического номера». Но Ева л о т а не стала этого делать, и трех Деспирадос ожидал колоссальный успех. Дядя Эйнар отломил ветку белой сирени и с глубоким поклоном преподнес ее Еве Лотте. Остальная часть программы прошла на менее высоком уровне, но номер клоуна произвел сильное впечатление, и песенка Евы Лоты тоже. Вообще-то ведь песенки в цирке не поют, но надо же было чем-то заполнить программу. И Ева Лота сама сочинила ее. Речь в песенке в основном шла о дяде Эйнаре. «Но е в о Лотта», — сказала ей мама, когда девочка кончила петь, — «нельзя же быть такой язвой, когда речь идет о старших». «Когда речь идет о дяде Эйнаре, можно», — возразила Ева Лотта. Когда представление окончилось, фру л и с а н д е р пригласила всю труппу и гостей в беседку на чашку кофе. Бакалейщик Блумквист и пекарь л и с а н д е р частенько сиживали по вечерам в этой беседке, рассуждая о политике. Иногда они рассказывали разные истории, и тогда Ева Лотта, Калля и Андрес тоже присаживались на скамейку и слушали. «Неужели сегодня на всех чешках ручки целы?» — удивился Пекаль. «Должно быть, настал конец света». «Что с тобой, милая Мия?» — спросил он, бросив ласковый взгляд на жену. «Наверное, у тебя сегодня было столько дел, что ты не успел а отломать хотя бы несколько ручек». Фру Лиссандер беззаботно рассмеялась и пригласила фру Блумквист отведать кусочек бисквита. Пекарь погрузил свою дородную фигуру в садовое кресло и бросил испытующий взгляд на кузена жены. — И не скучно тебе, Эйнер, слоняться без дела? — поинтересовался он. — Я не жалуюсь, — ответил дядя Эйнер. — Я вполне могу обойтись без работы. Хотелось бы только, чтобы сон был получше. «Хочешь снотворного?» — предложила фрулисандер. «У меня еще остались порошки с тех пор, как у меня болела рука, и мне прописал их доктор». «А по мне работа лучше всякого снотворного», — сказал пекарь. «Встань-ка завтра в 4 е т утра и помоги мне печь хлеб. Гарантирую, в следующую ночь будешь спать как убитый». «Благодарю, но я предпочитаю снотворное», — сказал дядя Эйнар. Великий сыщик а л е Блумквист, сидя рядом со своей мамой по другую сторону стола, подумал, «Лучший способ заснуть — спокойно лежать в своей постели. А если шатаешься всю ночь напролет, то, верно, неудивительно, если не можешь сомкнуть глаз. Но если дядя Эйнар примет снотворное, то, пожалуй, угомонится». ь Андерс и Ева Лотта уже выпили кофе. Сидя на лужайке перед беседкой, они дули в травинке, страшно радуясь з у т к и м пронзительным звукам, которые им удавалось извлечь оттуда. Калли, знавший, что он непревзойденный мастер свистеть в травинке, только было собрался присоединиться к ним, как вдруг в голову ему пришла идея. Светлая и просто гениальная идея, достойная суперсыщика. Он утвердительно кивнул головой. «Да-да!» Именно так и должно быть. Он вскочил, сорвал травинку, дунул в нее, и в воздухе разнеслись пронзительные и ликующие звуки фанфар. Конечно, затея была не без риска, но знаменитый сыщик должен идти на риск. А не хочешь, выбей из головы мысль о профессии сыщика и стань продавцом горячих сосисок или кем-то еще в этом роде. к а л л не боялся, нет, но затея была волнующей и напряженной, жутко напряженной. Он завел будильник на два часа ночи. Два часа ночи — время подходящее. Интересно, когда подействует с о т в о р н о е Калли точно этого не знал. Но уже в два-то часа ночи дядя Эйнар будет спать, как убитый. к а л л иначе и не думал. И тогда он осуществит свой план. «Потому что, если уж ты встретил, наконец, таинственную личность, то необходимо получить отпечатки ее пальцев. Особые приметы, родимые пятна и все остальное в этом роде, вероятно, прекрасно. Но, во всяком случае, ничто не идет с р а в н е н и е с неподдельными отпечатками пальцев». Прежде чем залезть в кровать, Калли бросил последний взгляд в окно. Белые шторы в окне напротив тихо колыхались от ночного ветра. Там, в комнате, дядя Эйнар. Может, он только что принял снотворное и лег спать. Калли, волнуясь, потирал руки. Это будет вовсе не трудно. Много-много раз Ева Лотто, он и Андерс пользовались пожарной лестницей. Последний раз весной, когда на чердаке у Евы Лотто устроили разбойничью пещеру, А уж если дядя Эйнар может вылезти из окна, то к а л л сумеет туда влезть. И так в два часа ночи клянусь жизнью. Калли залез в постель и мигом уснул. Спал он неспокойно, и ему снилось, что дядя Эйнар гонится за ним по саду пекаря. Калли мчался изо всех сил, но дядя Эйнар догонял его. В конце концов крепко схватил к а л л за шиворот и спросил. Разве ты не знаешь, что у всех сыщиков должны быть крепко привязаны к хвосту жестянки, чтобы издали было слышно, когда они идут? Да, но у меня ведь нет хвоста, защищался несчастный Калле. О, это пустая болтовня, он у тебя, ясное дело, есть. А это, по-твоему, что такое? И когда Калле посмотрел, он увидел, что у него точь-в-точь «Такой же хвост, как у Туссы». «Вот так», — сказал дядя Эйнер, привязав ему хвосту жестянку. Калли несколько раз подпрыгнул, и жестянка ужасающе задребезжала. Он был так несчастен, что чуть не заплакал. «Что скажет Андерс и Ева Лотта, когда он явится в таком виде, с дребезжащей жестянкой на хвосте?» «Никогда больше не доведется ему играть с ними». «Никто, верно, не захочет водиться с тем, от кого исходит такой страшный шум». Но тут вдруг рядом оказались Андерс и я в о л о т т Они смеялись над ним. «Так всегда бывает с сыщиками», — сказал Андерс. «А правда, что у всех сыщиков жестянка на хвосте?» — простонал Калле. «Абсолютная правда», — ответил Андерс. «Таков закон». я в о л о т т закрыла уши руками. «Черт побери». «Как ты гремишь?» — сказала она. Калли должен был признаться, что такого просто невыносимого шума он никогда не слышал. Звон, грохот, дребезжание. Калли проснулся. Будильник! Ой, как громко он звонит! Калли поспешил выключить его. И в этот миг он проснулся окончательно. Боже мой, никакого хвоста у него нет. «Сколько в мире такого, за что надо быть благодарным? А теперь скорее за дело!» Он подбежал к письменному столу. Штемпельная подушечка лежала в ящике. Он сунул ее в карман. «О, бумага ему тоже нужна!» а н о вот, все готово!» С величайшими предосторожностями прокрался он по лестнице, избегая ступенек, которые, как он знал, скрипели. «Полный порядок!» — сказал л а р и ш к а Калли даже развеселился. Он легко протиснул сквозь дыру в заборе свое худенькое мальчишеское тело. И вот он уже стоит в саду пекаря, как тихо кругом, и как благоухает сирень. А яблони — все совершенно иначе, чем днем. Во всех окнах темнота, даже в окне дяди Эйнара. В душе к а л л е что-то затрепетало, когда он поставил ногу на нижнюю ступеньку пожарной лестницы. В первый раз он почувствовал, как в нем просыпается едва заметный страх. Стоит ли столько терпеть ради того, чтобы снять отпечаток пальца? Собственно говоря, он даже не знает, зачем ему этот отпечаток. Но, рассуждал он, дядя Эйнер, вероятно, мошенник, а у мошенников всегда берут отпечатки пальцев. «Значит, ты возьмешь отпечаток пальца у дяди Эйнера? Это ведь самая обыкновенная, рутинная работа!» Так, подбадривая себя, суперсыщик начал подниматься по пожарной лестнице. «Ну, а если дядя Эйнер не спит? Только я суну голову в дверь, а он сядет на кровати и как уставится на меня, что я скажу тогда?» Каллилес уже менее уверенна. «Добрый вечер, дядюшка Эйнар! Какая сегодня ночью прекрасная погода! Я вот вышел из дома и прогуливаюсь тут взад-вперед по пожарной лестнице». «Нет, это не годится!» «Надеюсь, тетушка Мия дала ему жуткость, сильно действующее снотворное», — подумал Калле, пытаясь подбодрить самого себя. Но все-таки, поднимаясь над подоконником, он почувствовал себя как человек, сующий голову змеиное гнездо. В комнате было сумрачно, но не настолько, чтобы нельзя было ориентироваться. Калли похож был в эту минуту на маленькую, испуганную и любопытную зверушку, готовую исчезнуть при первых признаках опасности. Но вот и кровать. Оттуда слышалось глубокое дыхание. Слава Богу! Дядя Эйнер спит. Бесконечно медленно, Калли перелез через подоконник. Время от времени он приподнимал голову, чтобы прислушаться. Но все было спокойно. «Уж не дала ли она ему крысиного яду? Больно крепко он спит», — подумал Калли. Он лег на пол и, осторожно и з в и в а я с ь пополз по пластунски к своей жертве. Да, самая обыкновенная, рутинная работа. Какая неожиданная удача! Правая рука дяди Эйнара вяло повисла над краем кровати. Оставалось только взять ее и... Но как раз в эту минуту дядя Эйнар что-то пробормотал во сне и, подняв руку, закрыл ею лицо. Тук, тук, тук. Калли подумал, уж не спрятана ли в комнате какая-нибудь паровая машина. Но это колотилось, словно желая вырваться наружу его собственное сердце. Между тем дядя Эйнар по-прежнему спал. Теперь рука его уже покоилась на одеяле. Калли поднял крышку штемпельной подушечки и осторожно, словно притрагиваясь п ы л а ю щ е м у г о р е м схватил большой палец дяди Эйнара и прижал его к штемпельной подушечке. «Фу!» — выдохнул дядя Эйнар. Теперь остается лишь вытащить листок бумаги. Но куда же он, черт побери, запропастился. Да, ведь он был светло-голубым. И вот на кровати перед ним лежит его личный мошенник с х е р н и л а м и на большом пальце. Все готово, а он, Калли, не может найти листок бумаги. Вот, он там, в кармане брюк. С величайшей осторожностью Калли прижал большой палец д я д и Эйнара к листку бумаги. Дело сделано. Есть отпечаток пальца дяди Эйнара. Кайля не радовался бы так, даже получил в подарок белую мышь, к о т о р а й больше всего жаждала его сердце. Бесшумно отползти назад, а затем перемахнуть через подоконник. Проще простого. Да, все бы прошло как по маслу, не будь тетя Мия такой любительницей цветов. На одной половине подоконника, там, где окно было закрыто, Стояла в горшке маленькая скромная герань. Калли осторожно поднялся и... В какой-то миг он подумал, что произошло землетрясение или еще какое-то другое стихийное бедствие, вызвавшее такой чудовищный грохот. А это был всего-навсего маленький жалкий горшок с геранью. Калли стоял у окна спиной кровати дяди Эйнара. «Сейчас я умру», — подумал он. Но это и к лучшему. Всеми фибрами своей души он слышал, чувствовал и понимал, что дядя Эйнер проснулся. А вообще-то ничего удивительного. Горшок с геранью загремел так, словно все горшки в цветочной лавке разбились в д р е в е з г и «Руки вверх!» Это был голос дяди Эйнера. И в то же время чей-то незнакомый голос. «Да». В нем прозвучало... Да, в нем звучала сталь. Опасности лучше смотреть прямо в глаза. Калли обернулся и заглянул прямо в дуло пистолета. Ах, сколько раз он мысленно стоял под дулом пистолета, но никогда не падал духом. Быстрым ударом оглушал он целившегося в него противника и со словами «Зачем так торопиться, милостивый господин?» ловко отбирал у него револьвер. В действительности же все обстояло несколько иначе. Каля не раз в своей жизни испытывал страх. Однажды он испугался, когда на городской площади на него бросилась собака банковского служащего. И еще зимой, когда он въехал на лыжах прямо в прорубь. Но никогда, никогда в жизни не чувствовал он такого парализующего, такого удушающего страха, как в этот миг. «Мама!» — подумал он. — Подойди ближе, — приказал стальной голос. — Да, приблизишься тут, если у тебя вместо ног всего лишь пара мягких отварных макаронин. Но Калли все-таки сделал попытку подойти. — Боже мой! Неужели это ты, Калли? Из голоса дяди Эйнара исчезла сталь. Однако он строго продолжал. — Что, собственно говоря, ты делаешь здесь среди ночи? Отвечай. Помоги мне, Господи, взмолился в душе Калли. Как я смогу ему объяснить? В час величайшей беды на тебя иногда находит озарение, которое может спасти. Калли вспомнил вдруг, что несколько лет тому назад он имел обыкновение бродить во сне. Бродил вокруг по ночам до тех пор, пока мама не свела его к врачу, и тот не прописал ему успокоительное лекарство. «Да ну у же, Калли!» — сказал дядя э й н е р «Как я попал сюда?» — спросил Калли. «Как я попал сюда?» «Уж не начал ли я снова бродить во сне?» «Ой, теперь я вспоминаю. Мне ведь приснились вы, дядюшка Эйнар». р это правда», — подумал к а л л е т а к что извините, пожалуйста, что я явился сюда и помешал вам спать». Дядя Эйнар убрал пистолет, и п о х л о п а л Калли по плечу. «Да-да, дорогой мой суперсыщик», — сказал он, — «сдается мне, что это все твои криминальные идеи. Это они заставляют тебя бродить во сне. Попроси свою маму угостить тебя капелькой брома перед сном, и вот увидишь, тебе станет лучше. А теперь я выпровожу тебя отсюда». Дядя Эйнар проводил его вниз по лестнице и открыл наружную дверь. Калли поклонился. Секунду спустя он уже пролез через дыру в заборе со скоростью намыленного кролика. «Ай да я!» «Мал да удал!» — прошептал Калли. Он чувствовал себя как человек, который только что спасся после кораблекрушения. Ноги не держали его, их била какая-то странная дрожь. Он с трудом смог протащить себя вверх по лестнице. А когда вошел наконец в свою комнату, то рухнул на кровать, ловя ртом воздух. «Ай да я! Мал да удал!» — снова прошептал он. Он долго сидел, не шевелясь. «Опасная профессия, профессия сыщика. Многие думают, что это всего-навсего самая обыкновенная рутинная работа. Но это не так. На каждом шагу приходится подставлять голову под дуло пистолета. Да». По меньшей мере. Калли почувствовал, что ноги перестают дрожать. Парализующий страх прошел. Он сунул руку в карман брюк. Там лежал драгоценный клочок бумаги. Калли больше не испытывал страха. Он был счастлив. С чрезвычайной осторожностью вытащил он маленький клочок бумаги и положил его в левый ящик письменного стола. Там уже лежали отмычка, газета и жемчужина. Мать не могла бы нежнее смотреть на своих детей, чем Калли на содержимое своего ящика. Он тщательно запер его и положил ключ в карман. Затем, вытащив записную книжку, открыл ее на страничке, посвященной дяде Эйнару. Нужно было сделать еще одно небольшое добавление. «У него пистолет», — записал к а л л е Держит его во время сна под п о д у ш к о й В это время семейство пекаря обычно завтракало, сидя на веранде. Они как раз принялись за кашу, когда Калле и Андерс вынырнули поблизости, чтобы привлечь внимание Евы Лотты. Калле было страшно интересно, скажет ли дядя Эйнер что-нибудь о его ночном визите. Но дядя Эйнер, как ни в чем не бывало, ел кашу. Ой, Эйнер! «Какая досада!» — воскликнула Фру л и с а н д р «Ведь я забыла дать тебе вчера вечером снотворное». «Самое интересное — это когда готовишься к чему-либо». К такому выводу пришел Андерс сразу после премьеры в цирке. Представление само по себе было тоже довольно увлекательно и интересно. Но все равно в памяти осталось лишь время... предшествовавшее премьере, дни целиком заполнены репетициями и напряженными тренировками. Бывшие цирковые артисты расхаживали вокруг, не зная, куда себя девать. Калли меньше всех страдал от безделья. Работа сыщика заполняла не только его дни, но иногда даже и ночи. Его кипучая деятельность, которая раньше носила скорее общий характер, теперь полностью сконцентрировалась на дяде Эйнаре. Андерс и Ева л о т о частенько поговаривали о том, что, мол, скорее бы этот дядюшка Эйнар катился подальше. Однако Калли с ужасом ожидал того дня, когда его личный мошенник упакует свой чемодан и исчезнет. А он, Калли, останется один, без всякой таинственной личности, занимавшей его мысли. И еще досаднее, если бы дядя Эйнар убрался прежде, чем Калли успеет разузнать, какое, собственно говоря, преступление он совершил. В том, что он был преступником, к о л л и ни минуты не сомневался. Правда, все, кого он преступниками считал прежде, оказывались, в конце концов, вполне добропорядочными людьми, или, во всяком случае, их нельзя было уличить в каком-нибудь злодеянии. Но на этот раз Калли был абсолютно уверен в том, что дядя э й н е р преступник. «Столько индиций, что иначе и быть не может», — повторял он, убеждая самого себя всякий раз, когда его охватывало сомнение. Но Андерс и Ева Лотта ни капельки не интересовались борьбой с преступностью. Они слонялись без дела, томясь от скуки. К счастью, случилось так, что в один прекрасный день, когда Андерс шел по улице Стургатан в обществе Ева Лотты, сын почмейстера Сикстен заорал ему вслед «юбочник». И это как раз то время, когда шайка Сикстена и шайка Андерса заключили на время перемирия. Вероятно, и Сикстену было смертельно скучно. Так что даже по такому пустяковому поводу он захотел пустить в ход боевую секиру. Андерс остановился. «Еволотто тоже». «Что ты сказал?» — спросил Андерс. «Юбочник», — повторил Сикстен, буквально выплевывая это слово. «Вот как...» — ответил Андерс. — А я-то думал, что ослышался. — Жаль, придется отдубасить тебя, не смотря на жару. — О, пожалуйста, — обрадовался Сикстен, — я могу положить потом кусок льда на твою голову, если останешься в живых. — Встретимся вечером в прерии, — предложил Андерс. — Иди домой, подготовь свою мамашу, постарайся по возможности щадить ее нервы, На этом они и расстались. Андерс и Ева Лотта, необычайно оживленные, отправились домой поднять боевую тревогу и оповестить обо всем Калли. Заваривалась драка, которая наверняка скрасит дни их летних каникул. Калли между тем был занят по г о р л а Через дыру в заборе он неотрывно наблюдал за дядей Эйнором, когда тот, словно непрекаянный, метался по саду. Вообще-то Калли не желал, чтобы ему мешали. На весть о том, что Сикстен снова поднял боевую секиру, он вшел весьма обнадеживающий. Втроем у с е л и с ь они в беседке Евы Лотты и принялись обсуждать радостную весть. И тут внезапно откуда-то вынырнул дядя Эйнар. «Никто не хочет со мной играть», — захныкал он. «Что здесь, собственно говоря, происходит?» «Мы собираемся пойти в прерию и вступить в драку», — отрезала Ева Лотта. Андерс будет биться Сикстеном. «А кто такой Сикстен?» «Он один из самых сильных ребят в городе», — сказал Калли. «Андерсу наверняка зададут перцу». «Это уж точно!» — весело согласился Андерс. «Может, мне пойти и помочь тебе?» — предложил дядя Эйнер. Андерс, Калли и Ева Лотта вылупили глаза. «Неужто он и вправду думает, что они станут вмешивать взрослого человека?» в свои драки, чтобы все испортить. «Ну, Андерс, что скажешь?» — спросил дядя э й н е р «Идти мне с вами». «Не», — ответил Андерс, неприятно задетый тем, что приходится отвечать на такой глупый вопрос. «Нет, это было бы нечестно». «Да, пожалуй, что так», — согласился дядя Эйнар. «Но вид у него был несколько оскорбленный. Хотя это было бы целесообразно». Но ты, пожалуй, чуточку слишком молод, чтобы понять значение слова «целесообразность». Понимание приходит с годами. «Надеюсь, к нему никакая такая дурость не придет», — заявила Ева Лотта. Тут дядя Эйнар, круто повернувшись на каблуках, ушел. «По-моему, он разозлился», — сказала е в о Лотта. «Да, взрослые, пожалуй, бывают чудные, но уж такого чудного, как этот, не сыщешь». усмехнулся Андерс. К тому же он с каждым днем становится все занудливее. Эх, если бы вы только знали, подумал Калли. Огромный пустырь, широко раскинувшийся на окраине города и буйно поросший кустарником, назывался Прерия. Прерия принадлежала всем детям города. Здесь они жили жизнью золотоискателей на Аляске. Здесь воинственные мушкетеры сражались на кровопролитных дуэлях. Здесь зажигались лагерные костры в скалистых горах. Здесь же, в джунглях Африки, стреляли львов. Благородные рыцари горцевали тут на своих гордых скакунах, а страшные чикагские гангстеры безжалостно расстреливали своих противников из автоматических пистолетов. Все зависело от того, какой фильм крутили в это время в кинотеатре города. Летом кинотеатр был, разумеется, закрыт. Но ребята, тем не менее, не оставались без дела. Кое-кто сводил в драках сугубо личные счеты, да и в самые мирные игры можно было с успехом играть в прерии. Примечание. Скалистые горы — горный массив в Соединенных Штатах Америки. Сюда-то, в сладостном п р е с к у ш е н и и драки, и направили свои стопы Андерс, Калле и е г о Лотта. Сикстен был уже там, со всей своей шайкой. Его сотоварищи звали Бенка и Юнте. «Сюда идет жаждущий увидеть кровь, которая хлынет из твоего сердца», — закричал Сикстен, оживленно ф и х т о й руками. «А кто твои секунданты?» — поинтересовался Андерс, не обращая внимания на жуткую угрозу. Его вопрос был больше для проформы. Он отлично знал секундантов Сикстена — «Юнте» и «Бенка». «А это мои», — представил Андерс Еву Лотту и Калле, указывая на них рукой. «Какое предпочитаете оружие?» — согласно правилам спросил Сикстен. Все совершенно ясно осознавали, что никакого другого оружия, кроме кулаков, у дуэлянтов нет. Но когда придерживаешься определенных формальностей, «Все кажется более благородным». «Кулаки», — как и ожидали, — ответил Андерс. И вот началось. Четверо секундантов, стоя на почтительном расстоянии, следили за поединком, так вживаясь в происходящее, что пот лил с них градом. Что д у дуэлянтов, то можно было увидеть лишь калейдоскоп мелькавших рук и ног, да взахмаченные вихры. Сикстен был сильнее. Зато Андерс быстр и подвижен, как бельчонок. Ему уже с самого начала удалось надавать недругу несколько крепких тумаков. Но они еще больше разъярили с и к с т о н а пробудив в нем неслыханную жажду сражаться. У Андерса уже не оставалось никаких надежд. Ева Лотта закусила губу. Калли бросил быстрый взгляд, как бы со стороны. Он и сам охотно ринулся бы в битву ради нее. Но, увы, На сей раз был черед Андерса, обладавшего тем преимуществом, что именно его обозвали юбочником. «Поддай ему, Андерс! Поддай!» — в упоении кричала я в о Лотта. И тут Андерс, тоже успевший, не в шутку р а з ъ р и т ь с я ринулся в бешеную рукопашную, заставившую Сикстона ретироваться. По правилам такая дуэль должна была длиться не более д е с я т минут. Бенка следил за временем, зажав в кулаке часы, и оба дуэлянта, зная, что время дорого, старались изо всех сил, чтобы исход битвы решился в их пользу. Но тут Бенка воскликнул «Брейк!» И, совладав с собой, Сикстен и Андерс, скрипя сердце, последовали его приказу. «Ничья!» — рассудил Бенка. Сикстен и Андерс пожали друг другу руки. «Оскорбление смыто», — заявил Андерс. «Но завтра я намереваюсь оскорбить тебя, и тогда мы сможем продолжить нашу битву». Сикстон согласно кивнул головой. «Это означает новую войну белой и алой розы». Примечание. Война между английскими династиями Юрков и Ланкастеров 1 4 5 5 1 4 8 5 Сикстен и Андерс окрестили свои ш е й к и в честь двух доблестных родов из истории Англии. «Да, — торжественно, — провозгласил Андерс, — теперь снова начинается война, алой и белой розы, и тысячи тысяч душ пойдут на смерть во мраке ночи». Эта тирада также была почерпнута из истории, и ему казалось, что звучит она на редкость красиво, особенно после битвы, которая только что закончилась в и когда на прерию спускаются сомерки. Белые розы Андерс, Калля и Ева Лотта серьезно пожали руки Алым, Сикстену, б е н к и и ю н т и и на этом расстались. Самым примечательным было то, что хотя Сикстен считал, будто именно он положил начало новым сражениям, закричав вслед Андерсу, прогуливающемуся с Евой Лоттой на улице «Юбочник», Он полагал девчонку вполне достойным противником, настоящим представителем Ордена Белой Розы. Три Белые Розы отправились домой. Особенно спешил Калли. Он не находил себе покоя, если не вел ежечасного наблюдения за дядей Эйнером. «Это все равно, что завести в доме рождественского поросенка», думал Калли. У Андерса из нас ушла кровь. Сикстен, правда, предупреждал насчет крови, которая хлынет из сердца Андерса, но до настоящей опасности пока дело не дошло. «На этот раз ты прекрасно провел матч», — восхищенно произнесла Ева Лотта. «В самом деле», — застенчиво сказал Андерс, глядя на закапанную кровью рубашку. «Когда он вернется домой, ясное дело, опять поднимется шум. Так уж лучше поскорей. «Встретимся завтра!» — крикнул он и помчался домой. Калли и Ева Лота составили компанию друг другу. Но тут Калли вспомнил, что мама просила его купить вечернюю газету. Попрощавшись с Евой Лотой, он один направился к киоску. «Все вечерние газеты проданы!» — сказала дама, сидевшая в киоске. «Попробуй раздобыть у швейцара в гостинице». «Что ж, ничего другого не придумаешь!» Перед самой гостиницей Калли встретил полицейского Бьерка. Мальчик ощутил прилив симпатии к нему. Разумеется, Калли был частный сыщик, а частные сыщики постоянно как бельмо на глазу у обычных полицейских, которые чаще всего оказываются необыкновенными лопухами при решении даже самых простых уголовных загадок. Но Калли все равно чувствовал, что между ним и Бьерком существует какая-то связующая нить. Они оба боролись с преступностью в обществе. Калли испытывал огромное желание кое о чем п о р а с п р о с и т ь полицейского Бьерка. Разумеется, тут двух мнений и быть не могло. Всем было ясно, что Калли для своих лет особо выдающийся криминалист. Но все же, несмотря на его способности, ему было всего 13 лет. В основном ему удавалось закрыть глаза на это мелкое обстоятельство. И в процессе работы сыщика он всегда видел себя зрелым мужем, с острым проницательным взглядом и трубкой, небрежно торчащей в уголке рта. Законопослушные сограждане величают его господин Блумквист и обращаются к нему с необычайнейшим почтением. Зато преступные элементы взирают на него с глубочайшим страхом. Но как раз в этот момент он почувствовал себя всего лишь тринадцатилетним мальчиком, который склонен признать, что полицейский Бьюрк обладает некоторым опытом, которого ему, Калли, явно не хватает. «Привет! Как поживаешь?» — сказал полицейский. «Привет! Нормально!» — ответил Калли. Полицейский бросил и с п ы т у ю щ и й взгляд на черный лакированный автомобиль «Вольво», припаркованный возле гостиницы. «Стокгольмский!» — сказал он. Калли, заложив руки за спину, встал рядом с ним. Долгое время стояли они так, совершенно молча и задумчиво разглядывая редких прохожих, одиноко пересекавших вечернюю площадь. «Дядя Бьорк», — внезапно спросил Калли, «если думаешь, что такой-то человек негодяй, как поступить в таком случае?» «Врезать ему как следует», — весело ответил полицейский Бьорк. «Да, но я имею в виду, «Если он совершил какое-нибудь преступление», — продолжал к а л л е з а д е р ж а т ь его, ясное дело», — сказал полицейский. «Да, но если считаешь, будто он преступник, а доказать не можешь», — настаивал Калли. «Следить за ним, черт побери, не спуская глаз». Полицейский широко улыбался. «Вон оно что, хлеб у меня отбиваешь», — дружелюбно продолжал он. «И вовсе не отбиваю», — возмущенно подумал к а л л е Никто не принимал его всерьез. «Привет, Калли. Теперь мне надо ненадолго отлучиться на вокзал. Подежурь тут пока, за меня». И полицейский б ь о р к ушел. «Следить за ним, не спуская глаз», — сказал б ь о р к «Как можно выследить человека, если он только и делает, что все время сидит в саду и выслеживает самого себя? Ведь дядя Эйнар буквально ничем не занимается. Он либо лежит, Либо сидит, либо мечется в саду пекаря, словно зверь в клетке, и требует, чтобы е в о Лотта, Андерс и Калли развлекали его и помогали ему убивать время. Именно так — убивать время. Не похоже, чтобы у дяди Эйнера был отпуск. Скорее, он чего-то ждет. «Но чего? Хоть убей, никак не могу вычислить», — подумал Калли и поднялся в гостиницу. Швейцар был занят. И Келли пришлось ждать. Швейцар беседовал с двумя мужчинами. «Скажите, пожалуйста, не проживает ли здесь в гостинице некий господин б р а н ы спрашивал один из них. «Эйнер б р а н ы Швейцар покачал головой. «Вы абсолютно уверены?» «Да, безусловно». Двое мужчин тихонько обменялись несколькими словами. «А некто по имени Эйнер Линдберг тоже здесь не проживает». Спросил тот, кто вел беседу. Калли так и подскочил. Эйнар Линдберг! Да это же дядюшка Эйнар! Ну и ну! Всегда приятно оказать людям любезность. И Калли только собрался открыть рот и рассказать, что Эйнар Линдберг живет у пекаря Александра, но в последнюю минуту что-то помешало ему, и у него вырвались лишь сомнительные звуки. Эх, эх, эх! «Сейчас ты чуть не свалял дурака, мой дорогой Калли!» — с упрёгом сказал он самому себе. «Подождём-ка лучше и посмотрим, что будет дальше». «Нет, постояльца с такой фамилией у нас тоже нет», — уверенно заявил швейцар. «Но вам, разумеется, известно, не появлялся ли здесь в городе за последнее время человек по имени б р а н ы или Линдберг, и не жил ли он где-нибудь в другом месте, а не в этой гостинице». «Именно это я и имел в виду». Швейцар снова покачал головой. «Ну, ладно. Нельзя ли получить у вас двойной номер?» «Пожалуйста. Номер 34, наверное, подойдет», — вежливо ответил швейцар. «Будет готов через 10 минут. На какой вам срок, господа?» «Это зависит от...» «Думаю, на пару дней». Тут швейцар вытащил регистрационную книгу, чтобы г о с т и могли записать в нее свои фамилии, а Калли в необычайном возбуждении купил, наконец, свою вечернюю газету. «Ну и дела», — прошептал он самому себе, — «что-то за этим кроется». Было совершенно немыслимо уйти отсюда прежде, чем у н составит ь себе ясное представление, кто эти двое, интересовавшиеся дядей Эйнером. И, разумеется, он понял, что швейцар будет несколько изумлен, если он, Калли Блумквист, усядет с я в в е с т и б ю л е гостиницы и станет читать газету. Но другого выхода у него не было. С видом крупного коммерсанта, совершающего деловую поездку, Калли развалился в одном из кожаных кресел. Он надеялся всем сердцем, что швейцар не выставит его из гостиницы. К счастью, швейцару пришлось отвечать на телефонный звонок. и у него не было времени уделить Калле какое бы то ни было внимание. Указательным пальцем Калле проткнул в газете две дырки, одновременно ломая голову над тем, как объяснить маме такое странное вмешательство в ее вечернее чтение. Затем он стал раздумывать над тем, кто эти двое. Может быть, сыщики? Сыщики ведь чаще всего появляются вдвоем, по крайней мере, в фильмах. А что, если он подойдет к одному из них и поздоровается? «Добрый вечер, дорогой коллега!» «Это было бы глупо, просто по-дурацки», — сам себе ответил к а л л е н и к о г д а не надо опережать события!» «Ой-ёй-ёй, -ой -ой, как иногда везет!» Эти двое подошли и у с е л и с ь в креслах прямо напротив Калли. Калли мог через дырки в газете глазеть на них, сколько влезет. «Приметы», — сказал себе суперсайщик, — «самая обыкновенная рутинная работа. Сначала один, но, знаете ли, за такую рожу просто штрафовать надо». Более мерзкой физиономии Келли видеть просто не приходилось. И в глубине души он подумал, что общество по охране красоты города наверняка охотно отвалило бы кругленькую сумму за то, чтобы этот тип убрался отсюда подальше. Трудно было решить, что именно делало его лицо таким отталкивающим. Низкий ли лоб, слишком ли близко друг к другу посаженные глаза, нос ли с горбинкой или рот, обезображенный своеобразной кривой улыбкой. «Уж если он не мошенник, то я архангел Гавриил собственной персоной», — подумал Калли. Во внешности другого незнакомца, невысокого и белокурого, ничего примечательного не было, если не считать почти болезненной бледности. И глаза у него были какие-то очень бледно-голубые, с блуждающим взглядом. Калли не спускал с них такого пристального взгляда, что кажется даже странным, как это глаза его не выскочили из смотровых дырок в газете. Да и ушки у суперсыщика Блумквиста были на макушке. Парочка вела оживленную беседу. хотя, к сожалению, Калли многого расслышать не мог. Но вот бледнолицый сказал более громко. «Тут и говорить нечего. Он точно здесь, в этом городе. Я сам видел его письмо к Лоле. На почтовом штемпеле было отчетливо написано «Лиль Чупинг». «Письмо к Лоле? Лола Хельберг? Кто же еще?» «Да, котелок мой варит», — удовлетворенно констатировал Калли. Он ведь сам отправил письмо Лоли Хельберг. Так кем же еще могла быть эта достопочтенная дама? И имя ее есть в его записной книжке. Кайли напряженно старался уловить как можно больше из беседы незнакомцев, но напрасно. Вскоре явился швейцар и объявил, что номер готов принять гостей. Мордоворот и бледнолицый поднялись и ушли. к а л л резко последовал их примеру, но вдруг увидел, что швейцара за конторкой нет. И вообще никого, кроме него самого. В этот момент вестибюля гостиницы не было. Ни секунды на раздумье. Он раскрывает регистрационную книгу и смотрит. Еще раньше он заметил, что мордоворот расписался там первым. Турек Рук, Стокгольм. Да, должно быть, это он. А как зовут б л е д н о л и ц е в о и e о р Ридинг, Стокгольм». Калли вытащил свою маленькую записную книжечку и тщательно вписал туда имена и приметы своих новых знакомцев. Открыв книжку на странице дяди Эйнера, он записал. Иногда, по-видимому, называет себя Эйнер б р а н н е Затем, сунув газету под мышку, он, весело напевая, покинул гостиницу. Но оставалось еще одно — автомобиль. Очевидно, это была их машина. Стокгольмские машины не так уж часто встречались в их городе. Если бы они приехали семичасовым стокгольмским поездом, то, верно, уже давным-давно получили бы номер в гостинице. Он записал номер и прочие приметы. Потом осмотрел покрышки. Все были давно потертыми, кроме правой задней, совсем свеженькой. Каля сделал небольшой набросок узора покрышек. «Самая обыкновенная, рутинная работа», — сказал он, сунув записную книжку в карман брюк. На следующий день, как и договорились, разразилась война алой и белой розы. Сикстен обнаружил в своем почтовом ящике клочок бумаги, испещренный ужасающими оскорблениями. Подлинность вышеизложенного удостоверяет Андерс б е н к с т о н предводитель белой розы, коему ты не достоин даже развязать шнурки его ботинок». было написано на клочке бумаги. и свирепо с к р е ж и щ а зубами Сикстен выбежал со двора, чтобы отыскать Бенку и юнты. Белые розы в полной боевой готовности залегли в саду пекаря, поджидая нападение алых. Калли залез на высоченный клен, откуда открывался вид на всю улицу, вплоть до самой виллы п о ч м е й с т е р а Калли был разведчиком Белой розы, но не забывал и о своем личном недруге. «Вообще-то у меня нет времени воевать», — сказал он Андерсу. «Я очень занят». «Вот тебе раз», — воскликнул Андерс. «Что, снова разыгрывается какая-нибудь криминальная драма? Как обычно? Что, хромой Фредрик снова собирается пустошить церковную кружку?» «Да пошел ты», — предложил другу к а л е Он понял, что бесполезно рассчитывать даже на малейшее понимание. И, выполняя приказ предводителя, послушно взобрался на дерево. Беспрекословное повиновение предводителю было одной из заповедей «Белой розы». Между тем, то, что Канли был определён в р а з в е д ч и к и имело своё преимущество. Не спуская глаз салых, он мог одновременно следить и за дядей Эйнером. В данный момент тот сидел на веранде, помогая тёте м и чистить клубнику. Точнее, почистив десяток ягод, он закурил сигарету и, усевшись на перила веранды, принялся болтать ногами. Затем чуточку подразнил е б у Лоту, пробегавшую мимо в т а в к в а р т и р у «Белой розы» на чердаке пекарни. А вид у него был такой, словно ему все смертельно наскучило. «А не надоело тебе слоняться без дела?» — услышал Калли вопрос тети Мии. «Сходил бы ты в город, погулял, или с ъ е д и л на велосипеде искупаться, или еще что-нибудь в этом роде? Вообще-то в гостинице по вечерам бывают танцы. Почему бы тебе не пойти туда?» «Спасибо за заботу, милая Мия», — ответил дядя Эйнер. «Но мне так прекрасно здесь, в саду, что у меня нет ни малейшей надобности в чем-то другом. Здесь я могу по-настоящему прийти в себя и восстановить свои стрепанные нервы. Я чувствую себя так спокойно и уверенно с тех пор, как приехал сюда». «Спокойно и уверенно?» о н о и чепуха», — подумал Калли. «Он примерно так же спокоен, как змей, очутившийся в муравейнике». Он так невероятно спокоен, что не может спать по ночам. Просто валяется на кровати с револьвером под подушкой. «А, собственно говоря, сколько времени я уже здесь?» — поинтересовался дядя Эйнер. «Дни так летят, что не запомнишь, сколько прошло». «В субботу будет две недели», — ответила тетя Мья. «Боже мой, а не больше. Мне кажется, я пробыл здесь уже целый месяц». «Верно, пора мне подумать об отъезде». «Нет, погоди немного, еще не время!» — взмолился Калли, сидя тихонечко на верхушке клёна. «Сначала я должен узнать, почему ты засел здесь и трясешься от страха, как заяц, застрявший в кустарнике!» Калли был так удивлен беседой на веранде, что совершенно забыл, ведь он еще и разведчик Белой Розы. Его вернул к действительности шепот внизу на улице. Это держали военный совет Сикстен, Бенка и ю н т ы пытавшиеся заглянуть в сад сквозь дырку в заборе. Калли, сидевшего на верхушке клёна, они не замечали. «Мамаша Ева Лотте и какой-то хмырь сидят на веранде», — докладывал Сикстен. «Так что через большую калитку нам не пройти. Совершим обходной манёвр. Пройдём через мостик и захватим их врасплох со стороны реки». Они наверняка затаились в своей штаб-квартире на чердаке пекарни. Алые снова исчезли. Калли поспешно спустился с дерева и понесся к пекарне, где Андерс и Яволотто коротали время, съезжая вниз по веревке, оставшейся еще с тех дней, когда они готовились к выступлению в своем цирке. «Алые идут!» — закричал Калли. «Миг, и они переправятся через реку!» В том месте, где река пересекала сад пекаря, ширина ее была 2-3 метра. и Ева-Лотта держала на берегу доску, которая в случае необходимости могла служить подъемным мостом. Переправа эта была не очень надежна. Но если быстро и уверенно бежать по доске, то шанс свалиться в воду был очень невелик. Хотя если и случалось, то в худшем случае дело ограничивалось парой промокших брюк или юбкой, поскольку река в этом месте была совсем не глубока. Белые розы тут же заторопились и навели переправу, а потом спокойно спустились вниз и поползли под прикрытие Мальшанника вдоль берега реки. Долго ждать им не пришлось. Со все возрастающим восхищением наблюдали они, как алые вынурнули на противоположном берегу, осторожно высматривая, не спрятались ли где-нибудь их враги. «Ха! Мост не поднят!» — воскликнул Сикстен. «В битву! Победа будет за нами!» Он ринулся на доску, служившую подъемным мостом. Бенка следовал за ним по пятам. Только этого Андерс и ждал. Будто м о л н и я бросился он вперед, и как раз тогда, когда Сикстен готовился ступить на сушу, слегка подтолкнув доску. Большего и не требовалось. То же случилось и с фараоном, когда он хотел перейти к р а с н о е море, закричала я в о Лотта, подразнивая плескавшегося в воде Сикстена. Примечание. Здесь имеется в виду библейская легенда об исходе евреев из Египта. Красное море р а с с т у п и л о с ь перед евреями, предводительствуемыми Моисеем, но накрыло войско фараона. Затем белые розы кинулись во всю прыть к пекарне, между тем как Сикстен и Бенка, одержимые жаждой мести, с громкими проклятиями карабкались вверх по береговому откосу. Андерс, Калли и Ева Лотта использовали эти драгоценные секунды чтобы забаррикадироваться на чердаке пекарни. Дверь на лестницу т щ я т е н а заперли, а веревку втянули на чердак. Затем белые розы выстроились перед открытым люком, ведущим на чердак, в ожидании неприятеля. Воинственный боевой клич возвестил о его приближении. — Ты не очень вымок, — учтиво спросил Келли, увидев Сикстона. — Одежда у меня такая же мокрая, как твой вечно мокрый нос, — дерзко ответил Сикстон. «Сдадитесь добровольно, или же выкурить вас оттуда!» — заорал юнте. «О, вы можете подняться наверх и вытащить нас отсюда!» — предложила Ева Лотта. «Ничего, если мы выльем вам немножко кипящей смолы за шиворот!» В эти годы немало было битв и сражений между алыми и белыми розами. Но какой-либо н а с т о я щ и й вражды между обоими кланами не было. Наоборот, все они были самыми лучшими друзьями. А битвы и сражения были для них веселой игрой. Никаких определенных правил ведения войны не существовало. Была лишь одна единственная цель — нанести как можно больше урон неприятелю, а для этого хороши были почти любые средства. Нельзя было лишь вмешивать свои дела родителей и других посторонних лиц. Захватывать штамп-квартиру противника, шпионить за ним и заставать врасплох, брать заложников, выкрикивать ужасающие угрозы и писать оскорбляющие честь грамоты, выкрадывать секретные бумаги врагов и самим изготовлять документы в огромном количестве, чтобы не другие их выкрадывали, тайно переходить через линию фронта, перенося секретные документы, все это было неотъемлемой частью войны роз. В данном случае белые розы явно ощущали свое безграничное превосходство над а л ы м и «А ну, отойдите немного в сторону», — учтиво произнес Андерс. Я как раз собрался плюнуть. Аллы, недовольно ворча, отступили за угол и т х и т н о пытались открыть дверь на лестницу. Но военное счастье скружило голову предводителю Ордена Белой Розы. «Передайте а л а м что я объявляю пять минут перемирия. Надо справить естественную нужду», — сказал Андерс, сижая по в е р е в к е вниз. з Он надеялся, что успеет добежать до маленького домика с сердцевидным окошком на двери прежде, чем м Алый заметит, что он покинул чердак. Но он просчитался. Прошмыгнув дверь, он как следует запер ее на задвижку, но не подумал о том, как вернется назад. За углом стоял Сикстен, и его лицо просветлело и засияло, когда он понял, где его враг. Ему достаточно было двух секунд, чтобы кинуться к домику и закрыть дверь на крючок снаружи. И ликующий смех, которым он затем разразился, был самым зловещим из всего, что когда-либо слышали от своих врагов Ева Лотта и Калли. «Нашего предводителя необходимо освободить из этого позорного плена», решительно заявила Ева Лотта. Опьянив от радости, Алла исполняли воинственный танец. «У в о и н а в белой розы теперь новая штаб-квартира», — кривлялся Сикстен. «Так что эта роза будет отныне благоухать еще сладостнее, чем когда-либо». «Стой тут и кляни их, на чем свет стоит», — сказала Ева Лотта Калли. «А я погляжу, что можно сделать». У чердака была еще одна лестница, но вела она вовсе не на волю, а только вниз, в пекарню. Этим путем Ева Лотта могла выйти из дома так, чтобы противник этого не заметил. Она спустилась вниз по лестнице, прошла через пекарню, прихватила несколько пряников и исчезла за дверью совсем в другом конце дома. Затем, совершив долгий обходной маневр, она сумела влезть на забор за дворовыми службами. Ей посчастливилось, что ее не заметили Алые. Вооруженная длинной палкой, она перебралась забора на крышу отхожего места. Андерс услышал, что что-то происходит над его головой, и это озарило лучом надежды его жалкое убежище. Одновременно Калли полностью посвятил себя тому, что извергал проклятие на голову Сикстена и его соратников. Он хотел отвлечь их внимание от Андерса и переключить его на чердак пекарни. Настал бесконечно волнующий миг. Ева Лотта протянула вниз палку, чтобы сбросить крючок, «Оглянись а л ы й в эту минуту, и все было бы кончено». Калли напряженно наблюдал за каждым движением Евы Лотты, и от него требовалось огромное самообладание, чтобы продолжать оскорблять и поносить Алых. «Бесчестные, блохастые вы пудели! Вот вы кто!» закричал он как раз в тот момент, когда попытка Евы Лотты увенчалась успехом. Андерс почувствовал, что дверь подалась, Выскочил на волю и совершил грандиозную пробежку к одному из старых вязов. Благодаря многолетней тренировке он мигом влез на дерево. А когда а л ы взбешенные в обегском, словно свора и шеек, столпились под деревом, он закричал, что первого, кто осмелится к нему влезть, он отделает так, что родная мамаша не узнает своего сына. Но тут Сикстен вспомнил про Ебу Лотту. Ведь она только-только сделала попытку пробраться в надежное укрытие. Увы, ей предстояло узнать, что свободу предводителя она купила ценой своей собственной свободы. Алые окружили отхожее место, и Ева Лотта, точно спелая слива, свалилась прямо в их распростертое о б ъ я т и я при первой же попытке взобраться на забор. «Быстрее ведите ее в нашу штаб-квартиру!» — закричал с и к с т о н Ева л о т а защищалась храбростью л ь в и ц ы однако крепкие кулаки ю н т ы и б е н к и вынудили ее сдаться. а л ы е р о з ы поспешили к ней на выручку. Калли съехал по веревке вниз, а Андер с опасностью для жизни совершил смелый прыжок со своего вяза. Но пока Юнте и Бенка толкали и тащили е в о Лотту вниз к реке, Сикстен отражал нападение преследователей, ведя арьергардный бой, Так что Алые вместе со своей пленницей целыми и невредимыми добрались до крепостного рва. Но заставить бешено сопротивляющуюся е г о Лотту перейти подъемный мост было естественно, абсолютно невозможно. Поэтому Бенка, без лишних слов, столкнул ее вниз, в воду, после чего сам вместе с Юнте л ю х н у л с я следом. «Ни малейшего сопротивления, иначе утопим», — заявил Юнте Угроза эта никак не помешала Еве-Лотте сопротивляться еще сильнее прежнего. Она испытывала огромное удовлетворение, исхитрившись несколько раз окунуть с головой и Бенку, и Юнте. Но, разумеется, она и сама окунулась вместе с ними, но это ничуть не омрачило ее радость. Наверху, на береговом откосе, шло сражение, ничуть не меньше силы. Поднялся такой шум и переполох, что п е к а р л и с а н д р Считал необходимым бросить свое тесто и поглядеть, что же происходит. Он неспешно спустился вниз по откосу, где его дочь как раз высунула свою белокурую головку, с которой капала вода, из речки, куда только что нанесла визит. Бенка и юнты вытащили Еву Лотту на берег и в и н о в а т о посмотрели на пекаря. Битва на откосе также стихла сама собой. В раздумье, глядя на свое чадо, Пекарь, помолчав, наконец спросил. «Ну как, Ева Лотта, ты умеешь плавать по собачьи?» «Ясное дело, умею», — ответила Ева Лотта. «Уж верно, я по-всякому умею». «Вот как? Ну что ж, только это я и хотел узнать», — сказал пекарь, и отправился обратно в пекарню. Штаб-квартира Алой Розы находилась в гараже, составлявшем часть вилы п о ч м е й с т е р а Сейчас никакой машины там не было, и Сикстон получил гараж в полное свое распоряжение. Там он держал удочки и футбольные мячи, велосипед и лук со стрелами, и мишень, чтобы стрелять в цель, а также секретные документы и указы Алой Розы. Туда заперли и промокшую Еву Лотту, но Сикстон, как истинный кавалер, предложил ей надеть свой тренировочный костюм. «Великодушие!» «И благородство к побежденным, вот мой девиз», — сказал он. «Фу, чепуха! Вовсе ни капельки непобежденная», — возмутилась е г о л о т о м е н я скоро освободят, а пока можно пострелять из лука». Против этого тюремщики не возражали. Мрачные, как тучи, Андерс и Калли сидели внизу у реки и держали военный совет». Их разбирала досада, что им так и не удалось одолеть Сикстона, чтобы произвести затем обмен пленными. «Я прошмыгну к ним и разведаю, что смогу», — предложил Андерс. «А ты снова залезай на свой клён и следи за Аллами на случай, если им взбредёт в голову вернуться сюда. Защищай штаб-квартиру до последнего воина. Но если тебя схватят, сожги сначала все секретные бумаги. Келли, вероятно, счел, что будет довольно трудно выполнить этот приказ полностью, но возражать не стал. Великолепный наблюдательный пост этот клен. Сидишь там, удобно-приудобно, на развилке дерева, с о в е р ш е н н о скрытой листвой, и перед тобой открывается вид на честь сада пекаря и на улицу на всем ее протяжении, в п л о до угла, где она соединяется со Стурготан. к а л и чувствовал, что битвы, в которых он участвовал, по-настоящему его взбодрили, но вместе с тем его чуточку терзали угрызения совести. Он знал, что пренебрег своим долгом перед обществом. Не вмешайся туда, войнарос, он бы уже рано утром стоял на страже у гостиницы, выслеживая тех двоих, что прибыли сюда вечером. Кто знает, может, это приблизило бы его хотя бы на шаг к разрешению загадки. Внизу по дорожкам сада метался взад-вперед дядя Эйнар. Он не видел наблюдателя на дереве, так что Калли мог тихо и спокойно следить за ним. Каждое движение дяди Эйнара выдавало нетерпение и недовольство. На лице его было такое выражение тревоги и отвращения ко всему на свете, что Калли стала почти жаль его. «Во всяком случае, надо бы побольше с ним играть», — подумал Калли, — почувствовавши внезапное участие к дяде Эйнеру. За изгородью раскинулась совершенно пустынная улица. Калли посмотрел вниз, на виллу п о ч м е й с т е р а откуда следовало ожидать нападения. Но никто из алых не показывался. Калли бросил взгляд в другую сторону, на Сторготан. Там кто-то шел. «Это были?» «Нет, не может быть!» «Нет, да, в самом деле!» Это были, но да, они, те самые типы, как их там звать? А, Круг и Редик. Калли мгновенно напрягся, словно стальная пружина. Они подходили все ближе и ближе. Только проходя мимо калитки в сад пекаря, они вдруг увидели дядю Эйнера, а он увидел их. х д о чего же мерзко смотреть на это, — подумал Калли, — смотреть, — как все краски вмиг исчезли с лица дяди Эйнера. Даже если бы он умер, он и то не мог бы стать бледнее. Да и крысенок, вдруг увидевший, что попал в крысоловку, не испугался бы так смертельно, как дядя Эйнер, стоящий у калитки. Один из мужчин вдруг заговорил. Это был тот невысокий, бледнолицый. А, Редик! Его голос звучал неописуемо мягко и нежно. — Смотри, — сказал он. «А вот и э й н е р наш дорогой старина Эйнар!» Калли почувствовал, что у него по спине побежали мурашки. Это произошло в ту самую минуту, когда он услыхал голос р е д и г а такой нежный ласковый, но вместе с тем таивший опасные и отталкивающие нотки. «Похоже, ты вовсе не рад нам, старый друг!» — замурлыкал нежный голос. Дядя Эйнар схватился дрожащими руками за калитку. «Ну да», — сказал он. «Ну да, естественно, я рад. Но вы явились так неожиданно». «Не так уж неожиданно», — бледнолицый улыбнулся. «Ну да, когда ты смылся, ты забыл оставить нам свой адрес. Разумеется, по рассеянности. К счастью, ты прислал письмо Лоле с довольно-таки отчетливым почтовым штемпелем на конверте. А Лола... Девушка понятливая. Если поговорить с ней по душам, то она не из тех, кто станет что-либо утаивать. Дядя Эйнер тяжело дышал. Перегнувшись через калитку к беднолицам, у он спросил. — Что ты сделал с лотой? Ах ты! — Спокойствие, спокойствие! — нежный голос прервал дядю Эйнера. — Не горячись. Во время отпуска необходимо спокойствие. — Спокойствие! отдых и отключение от всех забот, потому что, насколько я понимаю, ты, как видно, устроил себе небольшие каникулы. — Да. В общем, да, — ответил дядя Эйнер. Я приехал сюда, чтобы немного отдохнуть. — Понятно. В последнее время тебе пришлось так тяжело работать, не правда ли? Все это время разговор вел бледнолицей. Тот, кого Калли назвал мордоворотом, стоял молча и улыбался. но улыбка э т о как понимал Калли, была далеко не дружественной. «Встретя его на пустынной улице, я бы насмерть перепугался», — подумал к а л л е а впрочем, еще вопрос. Не страшнее ли встретить бледнолицого и в о р а Редига? А ты, собственно говоря, чего явился сюда? Артур?» — спросил дядя Эйнар. «Артур, вот тебе и раз. Ведь его зовут Ивар». хотя у всех этих н е г о д я е в и бандитов всегда целая куча разных имен. «Ты сам чертовски хорошо знаешь, зачем я сюда явился», — ответил бледнолицей. Голос его стал немного тверже. «Поедем с нами на машине, немного прокатимся, а заодно обсудим наши дела». «Нечего мне с вами обсуждать», — горячо возразил дядя Эйнар. Бледнолицей приблизился к нему. «Только без этого», — мягко сказал он. Что он держит в руке? Калли пришлось наклониться, чтобы получше разглядеть. «Нет, но и дела», — прошептал Калли. «На этот раз стоять под дулом пистолета» — настал черед дяди Эйнара. Но и с т р а н н ы е же привычки у некоторых запросто расхаживают с пистолетами среди бела дня. Прежде чем б л е д н о л и ц ы й продолжил свою речь, рука его ласково погладила блестящую сталь. «А если хорошенько подумать, может, все-таки поедешь с нами?» «Нет!» — воскликнул дядя э й н е р «Нет! Мне не о чем с вами разговаривать! Убирайтесь! Иначе... Иначе ты вызовешь полицию, да?» Оба гостя, стоявшие у калитки, расхохотались. «О, нет, милый Эйнар! На это ты, верно, не пойдешь! Ты ведь примерно так же, как и мы, не хочешь вмешивать в эти дела полицию!» Бледнолитый снова рассмеялся странным, отвратительным смехом. «Подумать только, как это тебе удалось все так здорово обтяпать, э й н е р Должен признать, идея что надо. Небольшой отпуск здесь, в этом маленьком городке, глубочайшая инкогнито, пока не улягутся все страсти. Это куда умнее, чем попытка тут же смыться за границу. Башковитый ты мальчик!» С минуту помолчав, он продолжил. Но ты, однако, малость переиграл. На этот раз голос его был уже отнюдь не нежным. Никогда не следует обманывать своих компаньонов. Многие, кто пытался это сделать, еще в молодые годы покончили счеты с жизнью. Не дело это, чтобы трое кашу заварили, а с л у п а л один. Бледнолицый, перегнувшись через калитку, рассматривал дядю Эйнера. С таким выражением ненависти на лице... что Калли, сидевший на макушке дерева, даже вспотел от страха. «Знаешь, чего мне больше всего хочется?» — сказал бледнолицый. «У меня желание всадить тебе пулю в лоб, прямо здесь, не сходя с места. Долговязый ты, трусливый верзила!» Казалось, дядя Эйнер снова начинает обретать самообладание. «А что толку?» — сказал он. «Тебе что? Так уж хочется обратно в тюрьму?» «Подстрелишь меня, и через пять минут полицейская щейка тут как тут. Чего ты этим добьешься? Неужели ты думаешь, что я таскаю эту дребедень с собой?» «Нет уж, лучше спрячь свою игрушку», — он указал на револьвер, — «и поговорим разумно. Будете вести себя порядочно, я, может, и захочу поделиться с вами». «Твоему благородству прямо-таки нет границ», — с явной издевкой произнес бледнолицей. Так ты, может, захочешь поделиться? Жаль, что эта блестящая идея пришла тебе в голову чуть поздновато. Чертовски поздно. Видишь ли, Эйнер, теперь не хотим делиться с тобой мы. Даем тебе время на р а з м ы ш л е н и е Не будем мелочиться, ну, скажем, минут пять, а потом ты выкладываешь нам весь хлам. Надеюсь, ради твоего же собственного блага. Ты меня понял? А если я этого не сделаю? Я не таскаю с собой побрякушки. А если ты меня тюкнешь, то никто не поможет наложить на них лапу. э й н е дружище, уж не думаешь ли ты, что я только вчера родился? Есть средства заставить говорить людей, которые не желают образумиться. Средство отличное. Я ведь знаю, что ты задумал. Знаю абсолютно точно. Я вижу н а с к в о й с т в у ю прогнившую черепушку. Думаешь, тебе удастся надуть нас еще раз? «Думаешь, сможешь отвлечь на своей болтовнёй делёжки, а потом тихонечко удрать отсюда и отряхнуть прах о т е ч е с т в о с ног прежде, чем мы успеем тебе помешать?» «Скажу одно. Мы тебе помешаем. Да так, что ты этого вовек не забудешь. Мы остаёмся здесь, в городе, и будем частенько встречаться с тобой. Стоит тебе выйти за калитку сада, как твои старые дорогие друзья, уж тут как тут». И когда-нибудь нам, верно, представится случай поговорить с тобой без помех? Как, по-твоему? Он улыбнулся зловещей улыбкой. Так, кажется, пишут в книгах, — подумал к а л л е разглядывая физиономию бледнолицого. Занятый своими мыслями, к а л л е наклонился вперед, чтобы лучше видеть. И в тот же миг обломил веточку клёна. Раздался хруст. Дядя Эйнар быстро оглянулся. Что случилось? Откуда этот хруст? к а л и похолодел от страха. «Только бы они меня не увидели! Только бы не увидели! Если увидят, все кончено! Они от меня избавятся!» к а л и понимал. Если его обнаружат, ему грозит страшная опасность. Невероятно, чтобы такой тип, как беднолицый, л проявил милосердие к свидетелю, которого угораздило целых десять минут подслушивать их разговор. К счастью, никто из почтенной т р о и ц ы не стал дознаваться, Кто помешал их беседе? Калли облегченно вздохнул. Сердце его только вернулось было на свое место, как вдруг он увидел зрелище, заставившее его сердце снова упасть. Внизу по улице двигалась какая-то фигурка. Маленькая фигурка в красном т р е н и р о в о ч н о м костюме, явно с чужого плеча. Это была Ева Лотта. Она весело размахивала мокрым платьем и напевала свою любимую песенку. Жила-была девчонка, звалась Юзефин. «Только бы она меня не заметила», — молил Калли, — «только бы не заметила. Если она скажет привет Калли, все пропало». Ева Лотта подошла ближе. «Ясное дело, — заметит, — ясное дело, — она смотрит на мою наблюдательную вышку. Ой-ой-ой, и зачем только я залез сюда?» «Привет, дядя Эйнар», — поздоровалась Ева Лотта. Дядя э й н е р всегда радовался при виде Евы Лотты, но сейчас почти что пришел восторг. в «Как хорошо, что ты здесь, Ева Лотта!» — сказал он. «Я как раз собирался пойти спросить, готов ли у твоей мамы обед, так что пошли вместе». И он помахал рукой стоявшим у калитки. «До свидания, ребята!» — попрощался он. «К сожалению, я должен отчалить». «До свидания, дорогой старина Эйнар!» Попрощался с ним и бледнолицей. «Будь уверен, мы еще увидимся». е в о Лотта вопросительно взглянула на дядю Эйнера. «А ты не приглашаешь своих друзей к нам пообедать?» — удивилась она. «Нет, им, видишь ли, некогда». Дядя Эйнер взял е в о Лотту за руку. «В другой раз маленькая Фрёкин», — пообещал мордоворот. «Теперь дело идет о», — подумал Калли, когда Еве Лотте предстояло пройти мимо Клёна. Жила-была девчонка, звалась Юзефин. Ева Лотта запела и по привычке бросила взгляд на развилку к л ё н а где была наблюдательная вышка Белой Розы. Прямо в ее веселые голубые глаза смотрел Калли. «Долгие годы ты была доблестной воительницей Белой Розы. Ты участвовала во многих кровопролитных битвах индейцев с бледнолицами. Приходилось тебе бывать и разведчицей и союзников в минувшей мировой войне». и научиться двум вещам — никогда ничему не удивляться и держать язык за зубами, когда это необходимо. А вот теперь там, на развилке клена, сидит твой соратник, предостерегающий, приложив палец к рту, и на его лице написано лишь одно слово — «Молчи». Вместе с дядей Эйнером е в о Лотта молча проходит мимо, напевая. Всего-то у нее и было, что швейная машина — «Швейная машина, машина, машина, шина, шина, шина». «Что вы думаете, господин Блумквист, об этой примечательной беседе?» Келли лежал на спине под грушевым деревом у себя в саду, и этот вопрос задавал ему его воображаемый собеседник, снова бравший у него интервью. «Ха, как сказать?» — усмехнулся господин Блумквист. «Прежде всего ясно, что в этой криминальной драме мы имеем дело не с одним мошенником». а напротив, с целой троицей. И предупреждаю вас, молодой человек, воображаемый собеседник был весьма молод и неопытен. Предупреждаю вас. В ближайшем будущем произойдет немало событий. Самым благоразумным было бы держаться по вечерам дома. Тут явно предстоит борьба не на жизнь, а на смерть. И тому, кто не привык встречаться с отбросами общества и всяческими подонками, грозит страшная трепка нервов. Сам-то господин Блумквист уже так привык встречаться с отбросами общества и всяческими подонками, что его нервам не грозила никакая опасность. Вынув трубку изо рта, он продолжал. Понимаете, эти два господина, Круг и Редик, да, полагаю, не надо говорить, это само собой разумеется, что это не настоящие фамилии. Так вот, эти две страшные личности, верно, заставят дядю Эйнера узнать, почем фунт лиха, Эйднера Линдеберга или б р а н ы как он иногда себя называет. Откровенно говоря, его жизнь в опасности. А на чьей стороне в этой битве вы, господин Блумквист, почтительно осведомился собеседник. На стороне общества. Только на стороне общества, молодой человек. Как всегда, даже если это будет стоить мне жизни. Великий сыщик печально улыбнулся. Ради общества он уже тысячи раз бывал на краю смерти, так что одним разом больше, одним меньше, роли не играет. Его мысль неустанно работала. Хотелось бы знать, чего им нужно от дядюшки Эйнара. И теперь это был уже не господин Блумквист, а просто Калли. Ужасно растерявшийся юнец Калли, с ч и т а в ш и что все вместе взятое просто чудовищно. Внезапно он вспомнил про газету. Ту самую, которую дядя Эйнер купил сразу же после своего приезда, когда они сидели в кондитерском саду. Газета была надежно спрятана в левом ящике письменного стола. Но Калли так и не позаботился о том, чтобы изучить ее. Непростительное упущение, упрекнул он себя и помчился в комнату. Он вспомнил, что дядя Эйнер сразу кинулся читать страницу, где были и Последние новости. И теперь надо было только вычислить, что именно могло его здесь заинтересовать. Попытка создания новой атомной бомбы. Едва ли. Жестокое нападение на пожилого человека. Посмотрю. Может, ли это. Нет, речь шла о юношах лет 20 напавших на пожилого господина, отказавшегося дать им сигареты. Вряд ли дядя Эйнер мог быть в этом замешан. Крупная кража драгоценностей в в е с т е р м а л ь м е Калли присвистнул и мгновенно прочитал заметку. В квартире близ улицы Банер-Гартан произошла крупная кража драгоценностей. В квартире, принадлежащей известному с т о г у л м с к о м у банкиру, в ночь на субботу никого не было, и воры могли действовать совершенно беспрепятственно. п р о л а г а е т с я что им удалось проникнуть через дверь кухни с помощью отмычки. Драгоценности стоимостью приблизительно около ста тысяч крон хранились в сейфе, который в какое-то время, скорее всего, между двумя и ч е т ы р ь я часами той же ночи был похищен из квартиры. Взорванный и ограбленный сейф был обнаружен в субботу после полудня в трех милях к северу от города. Криминальная полиция Комиссия по борьбе с преступлениями, которые субботним утром срочно по тревоге доложили о происшедшем, еще не напала р а на след преступников. Полагают, что по меньшей мере двое, а возможно большее количество лиц, участвовали в руты кражи, которые считают одним из самых дерзких ограблений, когда-либо имевших место в нашей стране. Криминальная полиция предупредила все полицейские участки в стране, Особый надзор учрежден во всех портах и пограничных пунктах, так как, возможно, преступники, желаясь быть к р а д е н ы будут вынуждены бежать за границу. Среди украденных драгоценностей особо примечательны необычайно дорогой платиновый браслет с бриллиантами, множество бриллиантовых колец, брошь с четырьмя большими алмазами в золотой оправе, колея из восточных жемчужин и старинный золотой кулон, «С изумрудами!» «Ну и дубина же я т а крат дубина!» — возмутился Калли. «И как я не понял! Лорд у и м с и и л и л ь т л ь Пуаро уже давным-давно раскрыли бы эту кражу!» у ну н у и но!» «Стоило лишь как следует прочитать газету!» И он взял в руки маленькую жемчужину. «Как можно узнать, восточная она или нет?» и вдруг его, словно молотом, ударила новая мысль. «Я не таскалю с собой эти побрякушки», — сказал дядя Эйна. «Нет, конечно же нет. А он, Калли Бломкист, знает, где все это спрятано. И браслет, и бриллианты, и изумруды, и платина, и еще всякое разное, как оно там называется. Конечно же, все это в развалинах замка. Ну да, в развалинах. Дядя Эйнар не осмелился держать к р а д е н ы е у себя в комнате. Ему надо было спрятать драгоценности в надежном месте, а подземелье развалин замка было прекрасным местом. Туда никогда никто не ходит. Голова Кайли разламывалась от обуревавших его мыслей. Скорее к развалинам замка и попытаться найти драгоценности, пока дядя Эйнар не явился и не забрал их оттуда. Ой-ой-ой! Да ведь ему еще надо следить за дядей Лейнером и за двумя грабителями, чтобы в нужный момент арестовать их. Где ему взять время на все это? А тут еще Войнару самом разгаре. Нет, с такой р а б о т о ему одному, без помощника, не обойтись. Даже сам лорд Питер Уимси, если бы ему пришлось работать одному, не справился бы. Нужно посвятить в эту историю Андерса и е г о Лоту и просить их помочь. Конечно, они только и делают, что смеются над его детективными увлечениями. Но на этот раз ведь все совсем иначе. Тихий внутренний голос подсказывал ему, что в этом случае необходимо искать помощников в полиции. И он знал, что голос прав. Но если сейчас идти в полицию и все рассказать, поверят ему там или нет, скорее всего высмеют, как это обычно делают взрослые. «У Калли уже был п р е л и ш н е горький опыт его детективной деятельности. Никто не желал верить, что можно добиться чего-нибудь, если тебе всего-навсего 13 лет. Нет, пожалуй, лучше подождать, пока наберется чуть побольше вещественных доказательств». Калли осторожно положил жемчужину в ящик. «Смотри-ка, там ведь и отпечаток пальца дяди Эйнара. Кто знает, когда он может пригодиться». Калли радовался своей предусмотрительности и тому, что раздобыл его. Полиция еще не напала на след преступников, было написано в газете. Ну, это вечная история. Но, может быть, им хоть отпечатки пальцев удалось взять на месте преступления? Да, о т п е ч а т и пальцев. Если взломщик еще раньше был не в ладах с полицей, то отпечатки его пальцев наверняка ю с ь в полицейской картотеке. И тогда их надо только сравнить с теми, что обнаружены на месте преступления. Яснили ясного. Так д о л е н н у с уверенностью сказать, этот взлом совершил хромой Фредрик. Только разумеется, если отпечатки его пальцев найдены. Но может случиться, что отпечатков пальцев грабителю в полицейской картофеке нет. И тогда большой р а д о с т ь ю от всех этих дел ждать нечего. Способ этот... Уже не применишь. А тут сидит Калли с отпечатком большого пальца дяди Эйнера на клочке бумаги, очень отчмытливым и хорошим отпечатком. И в голове у Калли медленно р о ж д а ю т с я и д е и А что, если немножко помочь этим несчастным полицейским, поскольку они еще не напали на всех преступников? А что, если дядя э и н е р и в самом деле участвовал в этой краже со взломом на б а н е р г а т а н Абсолютной уверенности в этом у Калли р а з у м е е т с я не было, но вещественные доказательства и улики заставляли думать, что это именно так. Возможно, у стокгольмской полиции есть непреодолимое желание получить этот маленький к р ы л ч и к бумаги с с оттиском большого пальца дяди Эйнера. Взяв бумагу и ручку, Калли написал «Стокгольм. Криминальная полиция». Затем он некоторое время грыз ручку. Теперь необходимо было написать так, чтобы они поверили, будто пишет взрослый человек. А иначе они, эти дурни, пожалуй, бросят письмо в корзину для бумаг. И Келли продолжил письмо. «Поскольку это происходит из газет, у вас на б а н е р «Гатан» произошла крара со взломом. Так как вам, возможно, зафиксированные крикли не будь отпечатки пальцев». «Я посылаю вам таковой, в надежде, что он совпадет с каким-нибудь из обнаруженных в а р м и Дальнейшие разъяснения могут быть высланы вам бесплатно». Карл Блумквист, ч е с т н ы й сыщик, Стургатан-14, Лиль Чоппинг. Он немного поколебался, прежде чем написал частный сыщик, но потом подумал, что стокгольмская полиция никогда его не увидит. и с тем же успехом может пребывать в уверенности, что письмо написано господином Блумкестом, честным сущиком, а вовсе не Кайли, 13 лет от роду. «Вот так», — сказал Кайли, — и л и з м у конверт. «А теперь б ы с т и л и к Андерсу и Еве Лотте». Андерс и Еве л о т о е сидели на чердаке п е к а р н и в штаб-квартире «Белый роза». «Уютнее этого убежища не придумаешь». Кроме штаб-квартиры, чердак служил еще и складом товаров и местом хранения, отслуживший свой срок мебели. Тут стоял белый комод, недавно выселенный из комнаты Евы л о т ы В углу были свалены старые стулья. Был там и ободранный, видавший виды обеденный стол, который отлично подходил для игры в пинг-понг в дождливые дни. Но как раз теперь у Андерса и Евы Лотты не было времени для игры в пинг-понг. Они были чрезвычайно заняты изготовлением секретных бумаг. По мере того, как бумаги были готовы, Амбер складывал в х р е с т я н у ю коробку величайшее сокровище белой розы. В ней хранились ищемные реликвии прежних войн белой и алой розы. Мирные договора, секретные карты военных действий, камни, испещренные диковинными письменами и множество других предметов, которые лишь непосвященному показались бы старым хламом. Однако для воинов Белой Розы содержание коробки представляло собой ценность, за которую можно, не задумываясь, пожертвовать жизнью и пролить кровь. На шнурке вокруг шеи предводитель Белой Розы днем и ночью носил ключик от этой коробки. «Куда запропастился Карли?» — спросил Андерс, положив только что сфабрикованный документ в ящик. «По крайней мере, час тому назад он сидел на развилке клёна», — сказала Ева Лотта. В тот же миг на чердак взлетел Карли. «Кончайте с этой мурой», — переводя дух, — сказал он. «Немедленно заключаем мир с а л а м и В худшем случае пойдем на безоговорочную капитуляцию». «Ты что спятил?» — спросил Андерс. «Мы ведь только начали». «Ничего не поделаешь. Есть вещи поважнее, и придется посвятить им все наше время». «Ева Лотта, ты очень любишь дядю Эймера?» «Люблю и ищу, что?» — ответила Ева Лотта. «Почему это я должна так уж жутко его любить?» «Потому что он все-таки кузен твоей мамы». «Ну что с того?» «Не думаю, чтобы мама сама его любила», — ответила Ева Лотта. «А раз так, то мне вовсе ни к чему им увлекаться». «А почему т ы спрашиваешь?» «Значит...» Ты не очень расстроишься, если услышишь, что дядя Эйнар — мошенник. — Ну, Калли, отвяжись на конец, — сказал Андерс. — Это ведь хромой ф р е д р и к стибрил церковную кушку с деньгами, а не дядя Эйнар. — Заткнись. Прежде чем говорить, прочти-ка сначала вот это, а потом возникай, сколько влезет, — сказал Калли, выкладывая газету. Андерс и Ева прочли заметку. «Кража драгоценностей н а э с т е р м а л ь б е «А теперь послушайте», — предложил Калли. «Как ты себя чувствуешь? Ты вообще-то здоров?» Заботливо поинтересовался Андерс. Грязным указательным пальцем он ткнул в другую заметку. Бешеный бык сеет панику. «Может, по-твоему, это тоже дядя Элимер?» «Я сказал, заткнись». ь е в о Лотта, ты видел этих двух м ы р е й только что стоявших у калитки. Они болтали с ь дядей Эйнером. Так вот, это его соучастники, а дядя Эйнер их каким-то образом надул. Они называют себя Круг и Редик, а живут они в гостинице. Драгоценности же спрятаны в развалинах замка. Слова лились и з у с т к а л л и потоком. В развалинах замка? Но ведь ты сказал, что они живут в гостинице, не понял Андерс. «Круг и ридик? Да. А драгоценности? б а л д а т ы эрдакая. Это ведь изумруды, и платина, и бриллианты. Понятно?» «Господи боже ты мой! Когда я думаю об этом, нет, невозможно. Драгоценности по меньшей мере на сто тысяч крон валяются там, внизу, в подземелье». «Откуда ты знаешь?» — крайне недоверчиво спросил Андерс. «Тебе что?» — деда Эйнар сказал. «Кое-что можно верно вычислить и самому», — заявил Калли. «Когда нужно разрешить какую-нибудь криминальную загадку, всегда нужно считаться с вероятностью того, что могло произойти». На мгновение в к а р л е проснулся с у п е р с ы щ и к Калли Блумквист, который немножко задрал нос. Но он тут же испарился, а на чердаке остался просто к а л л е оживленно жестикулирующий и опасающийся, что не сможет убедить друзей в своей правоте. Но, в конце концов, после долгих разговоров, ему это все же удалось. Когда же он рассказал всю историю, и про ночной визит к дяде Рейнеру, и про найденную в развалинах жемчужину, и про то, что он, сидя на дереве, подслушал разговор грабителей, то даже Андерс пришел в восторг. «Помяните мое слово, этот парень, когда вырастет, станет сыщиком», — одобрительно сказал он. И тут уже его глаза засветились. «О, какая удача! Но и дела, какие виды на будущее, мы должны немедленно этим заняться. У нас нет времени на войну, р о з в о т значит, в чем причина», — сказала я в о Лотта. «Значит, именно поэтому мне так трудно оставить в покое коробки с печеньем. У меня точь-в-точь -точь такие же длинные вороватые пальцы, как у дяди Эйнара». «Что значит быть в родстве с преступником?» Но а его нужно выгнать из нашего дома. Немедленно. Подумать только, а вдруг он стянет столовое серебро? Успокойся. Потерпи еще немного, осадил ее Калли. Можешь мне поверить, у него сейчас есть более важные заботы, о которых приходится думать, нежели столовое серебро. Он в жутком капкане, потому что Круг и Редик будут охранять его, как зеницу ока. Вот почему он лег после обеда. а сказал, что плохо себя чувствует. «Будь уверена в том, что он плохо себя чувствовал», уверенно заявил Андерс. «Но теперь нам прежде всего надо заключить мир салами. Ты, Ева л о т а поднимешь белый флаг, пойдешь к ним п а р л а м е н т е р о м и все уладишь. Хотя они, разумеется, подумают, что мы просто спятили». Ева Лотта послушно привязала к палке белый носовой платок и торжественно отправилась гаражу Сикстена. в д е е предложение о безоговорочной капитуляции было встречено с удивлением и недовольством. «Вы что, заболели?» — спросил Сикстен. «Надо же! И это сейчас, когда мы только-только начали!» «Мы сдаемся на милость победителя», — заявила Ева Лотта. «Вы победили, но мы вас скоро опять обольем грязью, и тогда только искры полетят». Сикстен, очень недовольный, составил акт о капитуляции, условия которого были для белой розы крайне жесткими. А именно, половину денег, полученных на неделю, надо было отдать на покупку карамелек для алых. Далее, при встече на улице с кем-нибудь из з алых белым р о з о м предписывалось трижды глубоко поклониться и сказать. «Знаю, что нога моя недостойна ступать по той же самой земле, «По которой ступаешь ты, о господин!» Ева Лотта подписала договор от имени Белых р о з торжественно пожала руку предводителю Алых и понеслась обратно на чердак пекаря. Пробегая через садовую калитку, она не могла не заметить одного из друзей дяди Эйнера, стоявшего прямо напротив. «Слишком идет вовсю», — отрапортовала она Андерсу и Калли. «Эта война будет почище войны, р о з удовлетворенно отметил Андерс. «Ну, а ты, Карли, как ты думаешь, что теперь будем делать мы?» Хотя в обычных случаях предводителем всегда был Андерс, он счел, что в данном исключительном случае следует подчиниться Калли. «Прежде всего, надо отыскать драгоценности. Необходимо пойти к развалинам. Но кто-то должен остаться здесь, следить за дядей Эйнером и теми двумя». Калли и Андерс вопросительно посмотрели на Еву Лоту. «Никогда!» решительно заявила Ева Лотта. «Ни за что! Я хочу быть с вами и с к а т ь драгоценности. И вообще, дядя Эйнар лежит в кровати и придуривается, будто он больной. Так что верно, пока нас нет, ничего не случится». «Можно положить у его дверей коробок спичек», — предложил Калли. «Если коробок будет лежать на прежнем месте, когда мы вернемся, значит, дядя Эйнар никуда не выходил». «С киркой и лопатой шагаем мы, ребята», — пел Андерс, когда уже через час они торопливо шли по узкой тропинке к развалинам. «Если встретим кого-нибудь, скажем, что идем копать наживку для рыб, червей», — предупредил Калли. Но им никто не встретился, а развалины, как обычно, были пустынные и заброшенные. Кроме жужжания пчел, не слышно было ни звука. Вдруг Андерса словно ударило. Неожиданная мысль пришла ему в голову. «Как же мы, черт возьми, попадем в подземелье? Ведь ты говорил, к а л л е что драгоценности там. Да, как же ты сам попал туда в тот день, когда нашел жемчужину?» В жизни Калли настал великий миг. «А как вообще проходит сквозь запертые двери?» Высокомерно ответил он, вытаскивая отмычку. Андерс был потрясен больше, чем ему хотелось бы в этом признаться. «Фантастика!» — только и сказал он. Но эти слова Калли воспринял как высочайшую похвалу. Дверь распахнула на своих железных петлях, вход был свободен. И словно свора г о н ч и к псов рванулись вниз по лестнице Калли, Андерс и Ева л о т а Через два часа Андерс, рывший землю, отбросил лопату. «Да, теперь пол подземелья — все равно, что хорошо вспаханное картофельное поле. Но мне никогда, нигде, кроме как тут, не доводилось видеть, чтобы драгоценности так блистали своим отсутствием», — сказал он. «Ну, что будем делать?» «А ты думал, мы их так сразу и найдем?» — спросил Калли. Но и он почувствовал, что мужество и надежда покидают его. Они перерыли каждый дюрьм пола в огромном пространстве подземелья, расположенного под лестницей. Собственно, это и было само подземелье. Но отсюда разветвлялись во все стороны многочисленные, длинные, частично загроможденные каменными осыпами ходы, которые вели к подземным склепам, сводчатым п е щ е в е р а м и тюремным норам. Все эти ходы не очень манили к себе, однако вполне можно было предположить, что дядя э й н е р при осторожности р а д и закопал свое сокровище где-то в дальних подземных ходах, а там их можно искать годами, если он вообще спрятал драгоценности в развалинах замка. Калли почувствовал, что в нем зарождаются некоторые сомнения. — Где, в каком месте ты нашел жемчужину? — спросила Ему Лотта. «Вон там, возле лестницы», — ответил Калли. «Но там мы уже кругом перекопали». Ева-Лотта в раздумье опустилась на самую нижнюю ступеньку лестницы. Каменная плита, служившая этой ступенькой, была, видимо, неплотно врыта в землю, потому что слегка шевельнулась, когда девочка уселась на нее. е в а л о т о а вскочила. «Уж не здесь ли?» — начала она и крепко ухватилась ловкими руками за каменную плиту. «Ступенька не закреплена, слышите?» Две пары рук пришли ей на помощь. Каменную плиту отодвинули в сторону, и целая стая м о к р и ц быстро разбежалась по сторонам. «Копай здесь!» — приказал Андерсу в о з б у ж д е н н о й к а л е Андерс схватил лопату и с силой вонзил ее в землю, в то место, где лежала каменная плита. Лопата сразу же наткнулась на что-то твердое. «Ясное дело!» какой-нибудь м е н ь а к сказал андерс и сунул туда дрожащий палец чтобы проверить но это был не камень это был п е р е п а ч к а н н ы м и землей руками андерс ощупал неизвестный пока предмет жестяная коробка он поднял ее да да она была т о ч ь в точно такая. такая же как коробка с документами и р е л и к в и я м и белой розы. все задохнулись от волнения. Тишину нарушил Калли. «Ну и дела!» — возмутился он. «Этот ворюга спер нашу коробку». Андерс покачал головой. «Нет, это не наша. Нашу я, собственно, ручно запер час назад». «Но коробка точь-в-точь -точь такая же», — заметила Ева Лотта. «Вот увидите, он купил ее в скобяной лавке тогда р же, когда и карманный фонарик», — догадался к а л л е к а к раз там такие и продаются». «Но да, нашу мы тоже купили там», — напомнила Ева Лотта. «Да открывайте же коробку, а не то ли рухну», — воскликнул Калли. Андерс потрогал коробку. Она была заперта. «Может, у этих жестяных коробок и ключи одинаковые?» Он сорвал ключ, висевший у него на шейном шнурке. «О!» — только и вымолвила Ева Лотта. «О!» к а л л тяжело дышал, словно после долгой пробежки. Андерс вставил ключ в скважину. Ключ подошел. О, повторила Ева Лотта, а когда Андерс поднял крышку, крикнула. Нет, вы только поглядите, но прямо точь в точь, как в сказках «Тысяча и одна ночь». Так вот они какие, изумруды и платина, благоговейно произнес Калли. Да. Там все лежало, точь в точь, как было описано в газете. Брошки и кольца, браслет и разорванное колье с такими же жемчужинами, как та, что нашел к а л л е 100 тысяч крон», — прошептал Андерс. «Ух, даже противно!» Ева Лотта перебирала драгоценности. Она примерила на руку браслет, а бриллиантовую брошь прицепила на свое голубое платье. Она надела на каждый палец по кольцу, и вся разукрашенная встала перед маленькой отдушиной, сквозь которую в подземелье пробивался солнечный свет. Вокруг нее все засветилось, засверкало и заискрилось. «О, как это чудесно! А разве я не похожа на царицу Савскую? Мне бы хоть одно единственное, но самое-самое маленькое колечко!» «Ох уж эти женщины!» — воскликнул Андерс. «Нет, на такие конкурсы красоты у нас времени нет», — сказал Калли. «Надо поскорее убираться отсюда». «А вдруг дядя Эйнер явится прямо сейчас?» «Это все равно, что встретиться с бенгальским тигром или еще с кем-нибудь в этом роде». «Я бы предпочел тигра», — решительно высказался Андерс. «Но дядя Эйнер не смеет выйти из дома. Ты же знаешь, ведь Круг и Редик караулят его». «В таком случае», — сказал Калли, — «Мы немедленно мчимся в полицию». Примечание. «Царица Савская — библейский символ богатства и благоденствия». «В полицию!» В голосе Андерса послышалось глубокое недовольство. «Вмешивать полицию, когда самое интересное только начинается». «Это вам не война, Рвоз», — трезво возразил Калли. «Но у нас остались считанные минуты. Мы должны пойти в полицию». «Этих негодяев надо арестовать, ты что, не понимаешь?» «Мы могли бы заманить их в ловушку, а уж потом заявлять в полицию. Вот, мол, пожалуйста, трое первоклассных бандитов, мы для вас поймали». Калли покачал головой. «Ах, сколько раз суперсыщий Карл Блумквист мысленно обезвреживал самых опасных бандитов, собственноручно и дюжинами». Но одно дело суперсыщик Блумквист, а другое Калли. Калли бывал иногда очень практичен и разумен. Как хочешь. И Леандерс весьма неохотно склонился перед эрудицией Калли в области криминалистики. «Раз так, — сказала Ева Лотта, — поговорим с дядей Бьорком. Пусть он нам поможет. Только он и никто другой. Может, тогда он станет вдобавок старшим полицейским». Андерс, между тем, рассматривал результаты их раскопок, произведенных за несколько последних часов. «Что нам делать с этим?» — сказал он. «Сажать картошку? Или снова все заровнять?» к а л л думал, что всего умнее уничтожить следы их визитов подземелье. «Только быстрее», — сказал он. «Когда держишь в руках жестяную коробку, сотни тысяч крон, это действует на нервы. Я хочу как можно скорее смотаться отсюда». «А как мы понесем коробку? Не можем же мы просто тащиться с ней по улицам. Да и куда мы ее спрячем?» После короткого совещания было решено, что Андерс отнесет драгоценную коробку в штаб-квартиру Белой Розы на чердаке пекарни, а Калли и я в о л у т а пойдут разыскивать Бьорка. Сняв рубашку, Андерс завернул в нее коробку. Оставшись в одних брюках, с лопатой в одной руке и коробкой в другой, Он начал отступление. «Если встречу кого-нибудь, наверняка подумают, что я ходил копать червей», — с надеждой произнес он. Калли защелнул за собой замок, висевший на двери. «Жаль только одного», — сказал он. «Чего именно?» — спросила Ева Лотта. «Что не удастся увидеть лицо дяди Эйнера, когда он явится за коробкой». «Да, за это я не пожалела бы д в пять эры», — вздохнула Ева Лотта. В полицейском участке царили тишина и покой. Там сидел всего один полицейский и с таким увлечением решал кроссворд, словно ни малейшей преступности на свете не существовало. Но это был не б ь о р к Могу ли я увидеть полицейского б ь о р к а к о л л и учтиво поклонился. Он уехал по делам службы и вернется завтра. А ты не можешь назвать мифологическое чудовище из восьми букв Полицейский кусал ручку и умоляюще смотрел на Калли. «Нет, я пришел сюда совсем по другому делу», — ответил Калли. «Да, как я уже сказал, Бьерк вернется завтра». «Ну, а женщина-воительница из шести букв?» «Ева, л о т т ответил Калли. «О нет, конечно же нет, ее имя из восьми букв. Спасибо и до свидания. Мы придем опять завтра». Галли потянул за собой е в о Лотту, и они вышли из полицейского участка. «Нельзя разговаривать о таких делах с полицейской ш е й к о й которая только интересуется, что мифологическими чудовищами», — сказал он. е в о Лотта была того же мнения. С заявлением в полицию они решили подождать до завтра. Пожалуй, они ничем не рискуют, ведь дядя э й н е р под надежной защитой в своей крепости. А вот и круг. «Он стоит перед мастерской часовщика», — шепнул девочке Калли. «Видела ты когда-нибудь в своей жизни такую рожу?» «Здорово, что эти мошенники охраняют друг друга», — сказала Ева Лота. «Точь в точь, как в той поговорке, когда невинно спит, т ь с ангелы стоят на страже». Калли потрогал свои мускулы на руке. «Но завтра, знай, Ева Лота, завтра предстоит битва не на жизнь». а на смерть. День обещал быть жарче обычного. Головки ревкую в саду пикаря поникли еще утром. Ни единого дуновения ветра. И даже Тусцы предпочитал держаться в тени на веранде, где Фрида поспешно накрывала на стол к завтраку. Прибежала Ева л о т а в одной ночной рубашке. На щеке у нее еще сохранялся отпечаток подушки. «Фрида, ты не знаешь, дядя Эйнар уже проснулся?» Фрида с таинственным видом ответила. «Спроси лучше, ложился ли он спать. Вот этого как раз и не было. Докладываю вам, фрекин е в о л о т т а что господин Линдберг не спал нынче ночью в своей постели». е в о л о т т а вытрощил глаза. «Что ты, Фрида? Откуда, Фрида, ты-то знаешь?» «Да я только что была у него в комнате, приносила воду для бритья. Комната пустая». а кровать в том виде, в каком было вчера вечером, когда я постелила ее после его ухода. Ведь он уже выздоровел. Он выходил вчера вечером. Уже после того, как я легла спать, Ева Лотта так разволновалась, что ухватила Фриду за рукав. Да, но, вероятно, это из-за того письма, что он получил. Боже мой, а просоле и просахар я и вовсе забыла. Какое письмо? «Ой, Фрида, не уходи! Что за письмо?» е в а л о т а снова дернула Фриду за рукав. «Ужас! Да чего ты, е в а л о т а любопытная!» «Что за письмо? Я без понятия, я чужих писем не читаю. Но когда я ходила вчера вечером за молоком, у калитки стояли двое типов, которые попросили меня передать письмо господину Линдебергу. Я, конечно, передала. И тут он сразу, за несколько минут, выздоровел». Вот так оно все и было. е й в и л у т т е и минуты хватило, чтобы набросить на себя платье. Еще столько же времени, чтобы ворваться к Кале. Андерс был уже там. Что нам делать? Дядя Эйнер исчез. А мы-то хороши. До сих пор не арестовали его. Сообщение Евы л о т т произвело впечатление о разорвавшейся бомбе. «Так я и думал», — угрюмо произнес Андерс. Ощущение такое же, как весной, когда я поймал на крючок щуку, а она в последний момент сорвалась. «Спокойствие, самообладание», — призывал Калли. Да, собственно говоря, это был уже не к а л л е а супер-сыщик Блумквист, прибывший сюда на короткие выездные гастроли. Планомерная работа — единственно правильное решение. Сначала произведем домашний обыск у Линдеберга, «Я имею в виду дядю э й н о р а Для порядка Калли сходил и проверил, не стоит ли на тротуаре кто-нибудь из этих господ, Брук или р е д и к Охрана явно была снята. Постель не тронута, дорожная сумка здесь, подвела то Калли, когда они прокрались в комнату дяди э й н о р а Похоже, он собирался вернуться обратно, но это, разумеется, может быть и хитрым трюком. Андерс и Е. Болотто уселись на кровать, мрачно глядя перед собой». «Нет, он, верно, никогда сюда не вернется», — сказала Ева Лотта. «Но драгоценности мы все же спасли». Кэлли вертелся и метался по комнате, внимательно разглядывая все вокруг. «Конечно же, корзинка для бумаг. Самая обыкновенная, рутинная работа. В корзинке лежало несколько пустых коробок из-под сигарет, обгоревшие спички и одна старая газета, да еще целая горка мелких-мелких клочков бумаги. Калли присвистнул. «Ну, разложим п а с ь я н с сказал он. Собрав все мелкие клочки, он разложил их перед собой на письменном столе. Заинтересованные Андерс и я в о Лотта придвинулись ближе. «Думаешь, это и есть письмо?» — спросила я в о Лотта. «Это и надо было выяснить». Калли возился с клочками бумаги. Он собирал одно слово «здесь», другое «там». Вскоре пасьянс был готов. Это было письмо. Три головы взволнованно склонились над ним и прочитали. «Эйнар, старый дружище, мы с г о р б а н о с о м все продумали. Давай поделимся. Конечно, ты вел себя по-свински, и если бы у нас было чуть больше времени, мы бы, верно, выжили из тебя все целиком. Но, как сказано... Мы поделимся. Так будет лучше для всех нас, особенно для тебя. Надеюсь, ты это понимаешь. Но помни, больше никаких фортелей. Попробуй надуть нас еще раз. Можешь тогда попрощаться с Юдалью земной. Я тебе это обещаю. На этот раз игра должна быть честной. Мы ждем тебя у калитки. И захвати с собой все побрякушки. Немедленно смоемся отсюда как можно дальше. Артур. «Вот так. Мошенники снова спелись», — сказал Калли. «Но побрякушки эти им придется поискать». «Интересно, где эти подонки сейчас?» — сказал Андерс. «Может, они удрали из города?» «Догадываюсь, они злы, как шершни». «И на кого они подумают? Кто по-ихнему мог стебли драгоценности?» Я в о л о т т о очень оживилась при мысли об этом. «Пробраться в развалины и посмотреть, там ли они?» «Не ищут и сокровища?» «Если они там, мы немедленно наведем на них полицию», — сказал Андерс. Внезапно ему пришла в голову мысль о том, как же эти в а р ю г и попадут в подземелье. Ведь у дяди Эйнара отмычки больше нет. «О, такие типы, верно, с головы до ног обвешаны всякими отмычками. Неужели ты не понимаешь?» — спросил Калли. Собрав клочки бумаги, он сложил их в коробку из-под сигарет, которую сунул в карман. «Это индиции, понимаете?» — объяснила н д е р с у и Еве Лотте. Жара стояла удушающая. Андерс, Калли и Еве Лотте задыхались под жгучими лучами солнца. Они побоялись идти по обычной дорожке к развалинам. Лучше не рисковать и не встречаться с грабителями. «Это в самом деле было бы ужасно, понимаете?» — сказал Калли. «Еще заподозрят нас, а тогда конец света». Не похоже, чтобы этому р и д и г у нравилось, если кто-то сунет нос в его дела. Вероятно, их там уже и след простыл, предположил Андерс. Небось, насмерть перепугались, увидев, что драгоценностей в тайнике нет, если, конечно, дядя э й н е р не навел их на ложный след. Тяжело было подниматься на крутой откос, но это было необходимо, если не хочешь идти по тропинке. Пришлось ползти и карабкаться, крепко держась за кусты и упираясь ногами в камни. И было очень жарко, ужасающе жарко. Ева Лотта почувствовала, что ей хочется есть. У нее не было времени перекусить перед тем, как уйти из дома, и она лишь сунула в карман несколько булочек. И вот перед ними р а з в а л и н ы з а м к а Если не идти по тропинке, то сразу же выбираешься на само плоскогорье, раскинувшиеся за старым крепостным замком. Тихонько прокравшись вперед, ребята осторожно выглянули из-за угла. Не грозит ли какая опасность? Но все было спокойно. Как обычно ж у ж а л и шмели, благоухал, как обычно, шиповник, а дверь в подземелье была, как обычно, закрыта. Так я и думал. Они бесследно исчезли. Теперь до самой смерти буду терзаться». «Как это мы не схватили их вчера вечером?» — сказал Андерс. «Надо спуститься вниз, в подземелье, и посмотреть, не осталось ли после них следов», — сказал к а л л е вытаскивая отмычку. «Ты орудуешь отмычкой, словно самый опасный взломщик», — восхищенно сказал Андерс, когда дверь открылась. Все трое проникли в узкий проход под лестницей. И в тот же миг послышался пронзительный крик, целиком з а п о л о н и в ш и й старой развалины. Это к р и ч а л о Ева Лотта. Но почему? На полу подземелья кто-то лежал. Дядя Эйнар. Его руки были связаны за спиной и жестоко скручены. Крепкая веревка стягивала и его ноги, а рот был заткнут носовым платком. В первый момент ребятам страстно захотелось удрать. Ведь дядя Эйнар был теперь их врагом. И они отчетливо это осознавали. Но в своем теперешнем положении их враг был совершенно беззащитен. Он смотрел на них налитыми кровью, умоляющими глазами. Калли подошел и вытащил у него изо рта кляп. Дядя Эйнар застонал. «О, что сделали со мной эти мерзавцы! О, Господи, мои руки! Помогите мне снять веревку!» е в о л о т а поспешно кинулась к нему. но Калли ее остановил. «Минуту», — смущенно сказал он, — «извините, дядя э й н е р но нам, пожалуй, надо сперва пойти за полицией». Ему и самому казалось совершенно неслыханным, что у него повернулся язык сказать такое взрослому. Дядя э й н е р произнес длиннейшее ругательство, затем снова немного постонал. «Вот как!» Значит, это вас я должен благодарить за доставленное мне удовольствие. Мне давно следовало это понять. Супер-сыщик Блумквист. н е весело было слышать его стоны. «Какого черта вы тут торчите и глазеете на меня?» — закричал он. «Бегите за полицией, сопливые щенки! Но хотя бы принесите мне попить!» Андерс помчался вовсю прыть к старому колодцу во дворе замка. где вода была свежей и прозрачной, и стоял большой железный ковш для питья. Когда Андерс поднес ковш к его губам, дядя Эйнар принял к ковшу с такой жадностью, словно никогда прежде не пил воды. А потом снова начал сетовать. «О, мои руки!» Для Келли это было уже сверх всяких сил, и он сказал. «Если вы, дядя Эйнар, твердо пообещаете, что не попытаетесь смыться, то мы, может быть, «Чуть ослабим вам веревки на руках». «Обещаю все, что захотите», — заявил дядя Эйнер. «И вообще», — продолжал Калли, — «вам, дядя Эйнер, не стоит и пытаться удрать, потому что если один из нас побежит за полицией, то двое других все равно останутся здесь и будут вас караулить, а кроме того у вас и ноги связаны». «Твоя наблюдательность достойна всяческой похвалы», — заявил дядя Эйнер. Андерсу тем временем удалось, хотя и с большим трудом, развязать веревку, связывавшую руки дяди Эйнара. Однако боль после этого явно стала сильнее, потому что дядя э й н е р долго сидел, раскачивая зад вперед, и непрерывно стонал. «Сколько времени вы так пролежали, дядя Эйнар?» — спросила Ева Лотта. Голос ее дрожал. «Со вчерашнего вечера, моя прекрасная юная дама», — ответил дядя Эйнар, И все только благодаря тому, что вы сунули нос в мои дела. «Да, грустно», — сказал Калли. «Просим извинить, но теперь нам все-таки надо сходить за полицией». «А может, нам с вами обсудить это дело?» — спросил дядя Эйнар. «Какого черта вы вообще стали разнюхивать эту историю?» «Несомненно, это вы отыскали драгоценности. И, пожалуй, самое важное то, что вы, господин суперсыщик, «Довели дело до конца. Так не могли бы вы ради старой дружбы отпустить с миром несчастного грешника?» Дети молчали. «Ева Лотто», — взмолился дядя Эйнар, — «тебе ведь верно не хочется, чтобы твой близкий родственник угодил в тюрьму. Уж если совершил плохое дело, то верно надо за него расплачиваться», — ответила Ева Лотто. «Пойти за полицией — это, пожалуй, единственное, что мы можем сделать», — сказал Калли. «Хочешь сбегать?» — спросил он Андерса. «Да», — ответил Андерс. «Проклятые щенки!» — закричал дядя э й н а р и почему я все-таки не свернул вам шею, пока еще было время?» В несколько прыжков Андерс одолел лестницу. Ему оставалось только выбежать из подземелья. Но кто-то преградил ему путь. Там стояли двое... з а г р а ж д а в ш и е выход из подземелья. Один, тот самый, с бледным лицом, держал в руках пистолет. «Кажется, мы угодили на семейный праздник», — рассмеялся бледнолицый. «Друг детей Эйнар в кругу семьи. Как мило! Просто хочется запечатлеть эту сцену на фотографии и поместить ее в газету». «Да, славный мой Эйнар, пойми меня правильно». Я вовсе не имею в виду полицейские новости. Есть и другие газеты. Сделав паузу, он осмотрел пистолет. «Как жаль, что мы помешали своим приходам», — сказал он. «Задержись мы на минуту. Твои маленькие друзья вскоре бы тебя освободили. А уж потом тебе было бы легче отыскать погремушки, чем вчера вечером». «Артур, выслушай меня», — сказал дядя Эйнер. «Клянусь, что...» «Ты уже достаточно клялся вчера вечером», — отрезал б л е д н о л и ц е й «Когда у тебя появится желание рассказать, куда ты спрятал стекляшки, ты сможешь открыть свою пасть, а до тех пор заткнись». «До тех пор будешь храниться в лежачем положении, точно бутылкой виши». «Надеюсь, твои маленькие друзья ничего не имеют против того, чтобы я снова связал тебе руки, старина». «И ты, верно, не очень-то хочешь есть и пить». «Жаль, но мне пока нечего дать тебе пожевать, кроме этого носового платка, до тех пор, пока ты снова не образумишься». «Артур, в совершенном отчаянии завопил дядя э й н е р Ты должен выслушать, что я скажу. Ты знаешь, кто все это загробастал? Да вот эти юнцы!» И он показал на ребят. «Они как раз собирались п р и в е с т и л е г а в о в а когда вы сюда влезли». Никогда бы не подумал, что могу так обрадоваться при виде ваших рож, твоей и Горбоносова. Но именно сейчас вы явились как нельзя более кстати. Словно кто-то вас ко мне послал. На мгновение воцарилась тишина. Бледное лицо с бегающими глазами повернулось к детям. Калли ощутил приближение неслыханной опасности, куда более страшной, чем даже тогда, когда он стоял под дулом пистолета дяди э й н о р а Мордоворот, которого явно называли еще и г о р б о н о с о м прервал молчань. «А что? Может, он на этот раз говорит правду, Артур?» «Возможно, — согласился Артур, — мы это скоро узнаем». «Давайте я займусь этими молокососами, — предложил дядя Эйнер, и быстренько выжму из них все, что нам нужно». Лица Андерса, Калли и Евы Лоты чуточку утратили свой румянец. Калли был прав. «То, что происходило, было куда опаснее, войны рос». «Артур», — сказал дядя Эйнар, — «если до тебя наконец дошло, что я не собираюсь больше водить вас за нос, то тебе должно быть ясно, что больше, чем когда-либо мы, должны действовать сообща». «Разрежьте-ка веревку», — он показал на веревку, стягивавшую его ноги. «И давайте уладим это дело. Сдается теперь самое время убраться отсюда». Артур, не говоря ни слова, подошел и разрезал веревку. Дядя Эйнар судом поднялся и начал растирать свои онемевшие ноги и руки. «Это была самая длинная ночь в моей жизни», — сказал он. Его друг Артур улыбнулся зловещей улыбкой, а г о р б о н о с ы издал кудахтающий смешок. Подойдя к Калли, дядя Эйнар взял его за подбородок. «Ну как, господин суперсыщик?» «Разве не ты собирался послать за полицией?» Калли не ответил ни слова. Он знал, что игра проиграна. «Должен сказать тебе, Артур, эти детки на редкость с м ы с л е н ы е «Меня бы очень удивило, если бы они по-хорошему, честно и откровенно не рассказали бы дядюшке Эйнару, куда они спрятали драгоценности, про которые так ловко пронюхали». «Здесь их нет, а где они, мы не скажем», — упрямо ответил Андерс. Послушайте меня, дети, продолжал дядя Эйнер. Вот эти два славных д я д е н ь к и которых вы видите здесь, вчера вечером меня не поняли. Им пришло в голову, будто я знаю, где находятся драгоценности, но не желаю говорить. Поэтому они дали мне ночь на размышление. И как только что я сказал, это была самая длинная ночь в моей жизни. Здесь в этом подземелье очень темно по ночам. В самом деле, х о т глаз выколи, да к тому же еще и холодно. А как плохо с п и т с я если руки и ноги связаны? И смей вас уверить, что и пить тоже хочется. Наверняка куда уютнее спать дома, у мамочки. Как, по-твоему, Ева Лотта? Ева Лотта смотрела на дядю Эйнара, и в глазах ее было то же самое выражение, как в тот день, когда он мучил ее любимца Туссы. Господин суперсыщик, «Продолжал дядя Эйнер. «Понравилось бы тебе провести одну или, скажем, несколько ночей здесь, в развалинах. «А может, и все оставшиеся в твоей жизни ночи». Калли почувствовал, как легкие отвратительные мурашки страха поползли у него по спине. «У нас нет времени», — прервал Эйнер Артур. «Вся эта болтовня и так уж слишком затянулась. «Послушайте, дети, я детей люблю, разумеется». «Люблю, но не одобряю тех, которые вбили себе в голову, что им до зарезу нужно сбегать за л е г а в а м и Кстати это или не кстати? Мы заплем вас здесь, в этом погребе. Мы вынуждены это сделать. А уж выйдете ли вы отсюда или нет, зависит от вас самих. Либо вы выкладываете драгоценности, и тогда проведете здесь не более одной, от силы двух ночей. Как только мы окажемся в безопасности, наш дорогой... «Добрый дядя Эйнар напишет и сообщит, где вы». Либо он промолчал. «А может, вы не хотите говорить, где спрятаны драгоценности? Тогда мне бесконечно жаль ваших милых мам. Я просто думать об этом не смею». Андерс, Калли и е в о Лотта тоже не смели думать об этом. Калли вопросительно взглянул на Андерса и е в о Лотту. Те согласно кивнули. Ничего другого делать не оставалось. Придется сказать, где находится жестяная коробка. «Ну же, господин суперсыщик!» — подбадривал его дядя Эйнар. «Нас точно выпустят, если мы скажем, где коробка?» — спросил Калли. «Само собой!» — воскликнул дядя Эйнар. «Неужели ты, мой мальчик, не полагаешься на дядю Эйнара? Вам надо только остаться здесь до тех пор, пока мы не найдем чуть-чуть более уютное и безопасное местечко, чем этот город. Вдобавок я попрошу дядюшку Артура вас не связывать, и вам тогда здесь будет совсем хорошо». «Ну как?» «Жестяная коробка спрятана в белом комоде на чердаке пекарни», — сказал Калли. И, похоже, ему стоило неслыханных усилий произнести эти слова. «Там, где у нас был цирк, колотан». «Великолепно!» — воскликнул дядя э й н е р «Ты уверен, что знаешь, где это, э й н е р спросил Артур Редик. «Абсолютно!» «Вот видишь, Артур, разумнее всего для нас действовать сообща. Никто из вас не может подняться на чердак пекарни, не возбудив подозрений, а я могу!» «Отлично!» — сказал Артур. «Пошли!» С минуту он разглядывал детей, которые молча стояли рядом. «Надеюсь, вы сказали правду. Честность превыше всего, мои юные друзья. Это хорошая кредо нашей жизни. Если вы соврали, мы вернемся сюда через час, и тогда уже вам будет так грустно, так грустно». «Мы не соврали», — возмутился к а л л е злобно таращив глаза и с п о д н о в и в ш и на лоб челки. Тут к нему подошел дядя Эйнар. Калли притворился, будто не видит его протянутой руки, — «Послушайте, господин суперсыщик», — сказал дядя Эйнер, «думаю, умнее всего для тебя в дальнейшем предать криминалистику забвению. Кстати, не могу ли я получить обратно свою отмычку? Потому что, пожалуй, стянул ее ты». Сунув руку в карман брюк, Калли вытащил отмычку. «Есть верно что-то на свете, что и вам, дядя Эйнер, умнее предать забвению», — угрюмо сказал он. Дядя Эйнер засмеялся. «Прощай, Андерс, спасибо за все. Прощай, Ева Лота, я всегда считал тебя очаровательным ребенком. Передай привет маме, если у меня не найдется времени сказать ей о д ь е Он поднялся вверх по лестнице вместе с обоими сообщниками. Обернувшись, он помахал рукой. «Обещаю, что наверняка напишу и сообщу, где вы, если только не забуду». Тяжелая дверь шумом захлопнулась за ним. «Это я виноват», — произнес к а л и после некоторого молчания, которое показалось им бесконечным. «Это целиком моя вина. Я не должен был впутывать вас в это дело, а, может быть, и себя тоже». «Виноват, не виноват», — сказала д Ева Лотта. «А разве тебе когда-нибудь могло прийти в голову, что все так обернется?» Снова наступила тишина. Жуткая тишина. Казалось, будто за этими стенами никакого мира больше и не было. Было лишь это подземелье, всего наглухо запертыми дверьми. «Какая жалость, что Бьорка вчера не было в участке!» сказал, наконец, Андерс. «Не говори об этом!» — попросил Калли. Затем никто из них целый час не произносил ни слова. Они думали... И каждый из них, верно, думал примерно одно и то же. в с ё сплошные неудачи, драгоценности утрачены, грабители вот-вот удерут за границу. Но в этот миг все казалось им ничтожным по сравнению с тем, что сами они сидят в заперти и не могут отсюда выйти, и даже не знают, смогут ли они когда-нибудь вообще выйти на волю. Эту ужасающую мысль нельзя было даже додумать до конца. А если дядя Эйнер не подумает написать письмо? Ну, а сколько времени идет письмо из-за границы? А сколько можно прожить без еды и питья? И потом, разве для этих бандитов не лучше, чтобы дети навсегда остались здесь, подземелье? Ведь за границей тоже существует полиция. И если бы дети описали ей приметы воров, то дядя Эйнер и его сообщники не чувствовали бы себя в безопасности, зная... что Калли, Андерс и Ева л о т а смогут их выдать. Наверняка напишу, если только не забуду. Это были последние слова дяди Эйнера, и звучали они зловеще. «У меня есть три булочки», — сообщила Ева Лотта, сунув руку в карман платья. «Все-таки небольшое утешение». «Значит, мы не умрем голодной смертью раньше вечера», — заявил Андерс. «Есть еще и пол ковша воды. Три булочки и пол ковша воды. А потом...» «Надо кричать и звать на помощь», — предложил к а л л е м о ж е т явится какой-нибудь турист и захочет осмотреть развалины». «Насколько я помню, здесь прошлым летом побывали два туриста», — сказал Андерс. «Об этом много толковали в городе. Так почему бы им не п р и й т и сегодня?» Они встали возле маленькой отдушины подвала, через который пробивался луч света. «Раз, два, три, четыре. Давайте!» — скомандовал Андерс. «На помощь! Помощь!» Наступившая после этого тишина показалась им еще более глубокой, чем раньше. «Не бойся в Грибсхольм и Альвастру и в другие такие же места они катят», — с г о р е щ е й произнес Андерс. А до этих развалин никому и дела нет. Нет, ни один турист не услышал их зова о помощи, да и никто другой тоже. Примечание. Замок г р и п с х о л ь м на берегу озера Мелорен. Музей и памятник старинной архитектуры. а л ь в а с т р а курорт в Швеции. Минуты шли, превращаясь постепенно в часы. Если б я, по крайней мере, дома предупредила, что иду в развалины, казнилась е в о л о т а тогда бы р о д и т е л е й наверняка пришли сюда и понемножку отыскали бы нас. Она закрыла лицо руками. Каля несколько раз проглотил комок в горле и поднялся с пола. Невыносимо сидеть спокойно и смотреть на Еву л о т у Это дверь. Нельзя ли как-нибудь ее выломать? Но и одного взгляда хватило, чтобы понять бесполезность любой попытки. Калли наклонился, желая поднять что-то, лежавшее возле лестницы. Подумать только. Карманный фонарик дяди Эйнара. Он забыл его в подземелье. Какое счастье! Ведь постепенно наступит ночь. Темная, холодная ночь. И утешительно было бы знать... что если нужно, можно всего лишь за несколько мгновений рассеять мрак. Батарейки, ясное дело, надолго не хватит, но, по крайней мере, можно иногда посвятить и узнать, который час. И вовсе не потому, что для них имеет значение время. Три, четыре или пять часов. Скоро для них вообще ничто не будет иметь значения. Каля почувствовал, как в глубине его души поднимается глухое отчаяние, Он бродил вокруг, он — добыча мрачных мыслей, как пишут в книгах. Все это было бы лучше, чем просто вот так сидеть и ждать. Все было бы лучше этого. Лучше даже попытаться исследовать мрачный лабиринт подземных ходов, ведущий вглубь подземелья. «Андерс, ты как-то говорил, что хотел бы обследовать подземелье, нанести его на карту и превратить в нашу штаб-квартиру. Почему бы не заняться этим сейчас?» «Я и в самом деле сказал такую глупость. Наверное, в тот день у меня был солнечный удар. Если бы только я мог выйти отсюда, то я знаю кое-кого, чьей ноги больше не будет поблизости от этих старых поганых развалин. Можешь зарубить себе это на носу». «Мне не все равно, куда ведут эти коридоры, упорствовал Калли. Подумать только, а что, если найдется еще какой-нибудь выход из подземелья, который никто не знает?» «Да, как же!» «И подумать только! Вдруг к вечеру сюда заявится целая куча археологов и начнет выкапывать нас отсюда!» «Вероятность примерно такая же!» Ева л о т о вскочила на ноги. «Да, но если сидеть, сложа руки...» «Скоро можно рехнуться», — сказала она. «Я думаю, мы сделаем, как хочет Калли. Карманный фонарик у нас есть, так что посвятить себе сможем». «По мне, пожалуйста», — согласился Андерс. Только, может, сначала поедим? Три булочки — это всего лишь три булочки, а никак не больше, что бы мы ни делали. е в о л о т т а дала каждому по булочке, и они молча поели. Странной и ужасной казалась им мысль о том, что, может быть, едят они последний раз в жизни. Они запили булочки водой, которая оставалась в ковше. Потом, взяв друг друга за руки, начали свой поход во мрак. Калли шел первым и светил фонариком. Примерно в этот самый миг перед полицейским участком маленького городка затормозил автомобиль. Оттуда выпрыгнули двое. Двое полицейских. Они поспешили в полицию, где их встретил полицейский б ь о р к Похоже, он был чуточку удивлен неожиданным визитом. Гости представились. Криминологи. Комиссар Стенберг... и полицейский с а н т е с о н и з Стокгольмской криминальной полиции. Затем комиссар поспешно спросил, «Не знаете ли вы здесь, в городе, частного сыщика по фамилии Блумквист?» «Частного сыщика Блумквиста?» б ь о р к п о к а ч а л головой. «Никогда о таком не слыхал». «Странно», — продолжал комиссар. «Он живет на Стургатан, 14. Вот, смотрите сами». Комиссар вытащил письмо и протянул его Бьорку. Будь Калли здесь, он наверняка узнал бы это письмо. о с т о г о л ь м В криминальную полицию» было написано сверху. А подпись в самом деле гласила «Карл Блумквист, частный сыщик». Полицейский Бьорк расхохотался. «Да ведь это мой друг Калли Блумквист, частный сыщик. Ага, но уж нет». Ему, этому частному сыщику, всего-то лет двенадцать, н о чем же вы объясните, что он послал нам отпечаток пальца, который абсолютно точно совпадает с теми, что мы зафиксировали после ограбления на б а н е р г а т а н в конце июня? Это самая крупная кража драгоценностей в нашей стране. Наверное, вы слышали. А кому принадлежит этот отпечаток пальца? Криминальной полиции Стокгольма больше всего хотелось бы получить немедленный ответ на этот вопрос. Собственно говоря, это единственная зацепка, которая у нас есть. Нам совершенно ясно, чтобы поднять этот тяжелый сейф, в краже должно было участвовать несколько человек. Но отпечатки пальцев оставил только один, другие явно были в перчатках. Полицейский б ь ю р к в раздумье уселся на стул. На память ему пришли осторожные вопросы Калле, когда они встретились как-то на площади. «Например, что делать, если считаешь человека преступником, а доказать не можешь?» Как бы то ни было, но к а л л и очевидно, напал на след этой крупной кражи драгоценностей. «Что ж, надо тотчас пойти и спросить самого к а л л и предложил полицейский б ь о р к «Да, и чем быстрее, тем лучше», — согласился комиссар. «Стургатан — четырнадцать», — повторил он и сел за руль. И полицейский автомобиль гудя помчался прочь. Алым розам было невероятно скучно. Что еще зафортили, выкидывают белые розы, сдавшись и заключив мир, когда так многообещающе вновь вспыхнула война? Чем это они, интересно, занимаются, если добровольно отказались от такого удовольствия? «А, по-моему, надо пойти к ним и немного пооскорблять их», — предложил Сикстен. «Тогда, может, они снова образумятся». Бенка и Юнте согласились, что мысль эта просто прекрасная. Но штаб-квартира Белых р о з была пуста и заброшена. «Где они вообще обретаются?» — спросил Юнте. «Дождемся их», — ответил Сикстен. «Вернуться же они когда-нибудь». И тогда Аллы расположились на чердаке п е к а л и Там была целая куча старых еженедельных газет, которые белые розы обычно читали, чтобы рассеяться, когда была скверная погода. Нашлась там и игра монополька, и тот самый великолепный стол, на котором можно было играть в пинг-понг, так что в развлечениях недостатка не было. «Чертовски классная у них штаб-квартира», — констатировал Бенка. «Да», — подтвердил Сикстен, — «эх, найти бы мне в моем гараже место для стола, чтобы играть там в пинг-понг. Они играли в пинг-понг, а в промежутках сижали по веревке вниз и снова влезали наверх. Они рассматривали серии рисунков и хитили надписи к ним в еженедельных газетах. Видимо, их ничуть не трогало, что белые розы блистали своим отсутствием. Сикстен стоял у открытого люка, держась за веревку. «Смотри-ка, там идет этот хмырь, родственник е б ы Лоты», — сказал он. «Как там его зовут?» «А, дядюшка Эйнар!» «Жуткое дело, до чего он спешит», — подумал Сикстен. Но тут дядя э й н е р увидел Сикстена и заметно вздрогнул. «Ты ждешь Еву л о т у мгновение спустя спросил он. «Да», — ответил Сикстен. «А вы, дядюшка, не знаете, где она?» «Нет», — ответил дядя Эйнар, — «не знаю». «Ну ладно», — воскликнул Сикстен и с е х а л по веревке. Дядя Эйнер явно обрадовался. Сикстен снова полез наверх. «Ты что, опять на чердак?» — спросил дядя Эйнер. «Да», — ответил Сикстен, быстро и ловко взбираясь наверх. Сразу было видно, что он делает успехи в гимнастике. «Что вы собираетесь делать?» — спросил дядя Эйнер. «Ждать Ему Лотту», — ответил Сикстен. Дядя Эйнер несколько раз прошелся взад-вперед. «Я тут хорошенько подумал», — крикнул он Сикстену. и вспомнил, что Ева л о т а с ребятами собиралась сегодня на экскурсию. Раньше вечера они не вернутся. «Вот как!» — воскликнул Сикстен, и снова с е х а л вниз по веревке. Дядя Эйнер явно обрадовался. Сикстен схватился за веревку и опять полез наверх. «Слышал, что я сказал?» — нетерпеливо спросил дядя Эйнер. «Ева Лотта целый день не будет дома». «Ну ладно!» — воскликнул Сикстен. «Жаль!» — он продолжал лезть наверх. «Что ты собираешься делать наверху?» закричал ему дядя Эйнер. «Читать про Мандраку», ответил Сикстен. Дядя Эйнер уже ни капельки не радовался, а нетерпеливо ходил взад-вперед. Примечание. Речь идет о сериях рисунков с надписями под названием «Мандрака. Маг и волшебник», печатавшихся в 1950-е годы в Соединенных Штатах Америки и Англии. Частично в отрывках Они публиковались и в Швеции. «Послушай-ка, ты там, наверху!» Через некоторое время крикнул он. «Хочешь заработать крону?» Сикстен высунул голову из люка. «Ясное дело, хочу. А как?» «Беги в лавку возле рынка, где продают сигареты, и купи мне пачку». «Охотно!» — согласился Сикстен и съехал по веревке вниз. Дядя Эйнер дал ему пятерку. Сикстен помчался вовсю прыть. Дядя Эйнар обрадовался больше прежнего. Но тут из люка высунул голову Бенка, обаятельнейший, маленький Бенка, со светлыми кудрявыми волосами и задорно вздернутым носом. Никому бы в голову не пришло ругаться при виде такого славного парня. Однако дядя э й н е р разразился целым потоком брани. Вскоре Сикстен вернулся обратно. В одной руке он держал большой кулек, о д а в сигареты дяде Эйнеру, он крикнул Аллам, сидевшим на чердаке. «Я купил у папы, Ева л о т ы булочек на целую крону, а уж он никогда не скупится. Еды нам теперь хватит на целый день, незачем и домой идти». Тут дядя Эйнер тихонько выругался про себя, разразившись еще более длинным потоком брани, и ушел крупными шагами. Алые же читали про мандраку, играли в пинг-понг, ели булочки, сижали по веревке вниз, и их ничуть не трогало, что белые розы блистали своим отсутствием. «Не кажется ли вам, что этот хмырь совсем свихнулся?» — удивился Сикстен, когда дядя Эйнер в четвертый раз вынырнул у дверей пекарни. «Чего это он бегает зад-вперед, как курица с яйцом? Неужели у него никаких дел нет?» Часы шли. Алые все играли и играли в пинг-понг, читали про мандраку, Без конца съезжали вниз по веревке, без конца ели булочки, и их ни капельки не трогало, что белые розы блистали своим отсутствием. Мрак. Повсюду мрак. Или что тут, то там, сквозь какую-нибудь щель пробивается полоска света. Но пока еще горит карманный фонарик, а им это просто необходимо, так трудно пробиваться вперед. Иногда путь в подземных переходах преграждают огромные валуны. Сыро, скользко и холодно. Подумать только, вдруг придется провести здесь целую ночь. Много ночей. Андерс, Калли и Ева Лотто держатся за руки. Калли освещает стены, покрытые пятнами сырости и плесени. Подумать только, как несчастны были те, кто сидел здесь под замком в старые времена». говорит Ева Лотта, и сидел, может быть, много долгих лет. На их, по крайней мере, кормили, говорит Андерс. Маленькой булочки хватает ненадолго, и он страшно голоден, а дома у них как раз обедают. Сегодня у нас на обед котлеты, вздыхая, говорит Ева Лотта. Каля ничего не говорит, он только бродит по подземелью, он страшно зол на самого себя. И зачем он полез в эту криминалку? Сидели бы теперь дома, на чердаке пекарни, и вели войну с Алыми, и катались на велосипеде, и купались, и ели на обед котлеты, и много чего другого, вместо того, чтобы бродить во мраке и не сметь даже думать о том, что случится с ними дальше в их страшной беде. «Лучше нам вернуться обратно, туда, откуда мы пришли», — говорит е в о л о т а «Хватит, насмотрелись, видели все, что можно увидеть». а всюду одно и то же. Все одинаково мрачно и мерзко повсюду и везде. «Давайте только пройдем до конца этого прохода», предлагает Андерс, «а потом вернемся». Ева л о т а ошиблась. В подземелье, оказывается, не всюду одно и то же. Этот ход кончается лестницей, а лестница означает связь между двумя этажами. Это маленькое Узкая винтовая лестница, ступеньки которой стерты множеством ног. Андерс, Калли и Ева л о т о стоят, не произнося ни слова. Они не верят глазам своим. Калли неудержимо мчится вверх, освещая ступеньки карманным фонариком. Но лестница крепко-накрепко заколочена. Она вовсе не предназначена для того, чтобы кто-то спускался вниз, в подземелье. И явно не предназначена для того... чтобы кто-то поднимался оттуда наверх. Калли хочет прошибить головой эти деревянные стены, так, чтобы обломки закружились во мраке. «Мы должны выйти! Мы должны выйти отсюда!» Говорю я. Голос Андерса звучит дико и безумно. «Я не выдержу больше! Ни минуты!» Он хватает огромный камень. Калли помогает ему. «Раз, два, три, давай!» Командует Андерс. Дерево трещит. Еще разок. Вот увидишь, Калли, мы прорвемся. Андерс чуть не всхлипывает от волнения. Последний раз, изо всех сил. Трах! Деревянные обломки разлетаются во все стороны. Мусор этот убрать легко. Андерс высовывает голову в дыру и просто воет от радости. Лестница ведет, в нижний этаж развален. «Калли, е б о Лотта, сюда!» — о р ё т он. Но Калли и Ева Лотта уже там. Они стоят и смотрят на свет, на солнце, словно на великое чудо. Ева Лотта кидается к оконной о д у ш и н и Внизу под ними раскинулся маленький городок. Она различает реку, водонапорную башню, церковь, а там вдали красная крыша пекарни. И тогда, прислонившись к стене, она разражается громким плачем. «Да чего чудные они!» Эти девчонки, думают Калли и Андерс. Раньше, когда были внизу, в подземелье, она не плакала. А теперь, когда опасность миновала, из глаза ее, как фонтан, брыжут слезы. Аллы же между тем начитались про Мандраку и до потери сил наигрались в пинг-понг. И вообще-то через час в п р е р и и начнется футбольный матч. Да ну их, ждать больше не будем, говорит Сикстен. Думаю, они эмигрировали в Америку. Бежим. Они съезжают вниз по веревке. Сикстен, Бенка и Юнты. Переправляются через реку по доске, положенной Евой Лотой. Наконец-то дяде Эйнеру представляется случай, которого он ждал уже несколько часов. Черный лакированный Вольво стоит припаркованный в нескольких сотнях метров от дома пекаря. В машине сидят двое мужчин. Двое нетерпеливых, нервозных мужчин. Они просидели тут так долго, изнывая от жары. Часы медленно ползли вперед. И время от времени, через определенные промежутки, появлялся их старый друг э й н е р и докладывал. «Щенки все еще там торчат». «А что, по-вашему, я должен делать? Не могу же я свернуть им всем шею, как бы мне этого не хотелось». Но вот э й н е р появляется снова, почти бегом, и он что-то несет под курткой. «Все в порядке!» — шепчет он и прыгает в машину. Мордоворот дает полный газ, и Вольво на страшной скорости мчится к северной заставе города. Трое в автомобиле думают лишь о том, чтобы как можно скорее покинуть город. Они смотрят вперед и видят только дорогу, которая приведет их к богатству, свободе и независимости. Если бы они бросили хоть беглый взгляд в сторону, то увидели бы, возможно, троих ребят. Андерса, Калле и Еву Лоту, которые только-только вынырнув из-за угла, с удивлением и ужасом смотрели вслед своим врагам, исчезающим вдали. «Несчастный мальчишка! Где ты болтаешься?» — спросил бокалейщик Блумквист. «И чем ты занимался?» — снова бил стекла. Ведь папа Калле Блумквиста уже, наверное, раз сто выходил на крыльцо, высматривая своего отпрыска. И вдруг увидел его на углу улицы вместе с Андерсом и Евой л о т т о п а п а пусти меня!» — закричал Калли, когда тебе схватил его. «Мне нужно немедленно бежать в полицию». «Знаю», — сказал папа. «Полицейские сидят у нас в саду и ждут тебя. Это плохо кончится, Калли». Калли не мог понять, почему полицейские сидят и ждут его. Но ему было вполне достаточно, что они ждут. Он помчался так... как никогда не бегал в своей короткой жизни. Андерс и Яволотто п о н е с л и с л е д о м Там на зеленых качелях сидели «Боже благослови! Бьорк!» «А рядом двое других полицейских!» «Арестуйте их! Арестуйте!» — дико закричал Калли. «Быстрее! Бьорк и двое полицейских вскочили!» «Арестуйте похитителей драгоценностей!» Калли был так возбужден, что еле мог договорить. Они только что умчались на машине. «Ой, скорее!» Ему не пришлось повторять свои слова дважды. Бакалейщик Блумквист, семенивший на улицу за ним, увидел лишь, как Калли и его обоих соратников затолкнули в полицейскую машину, куда сели трое полицейских, следовавших за ними по пятам. Господин Блумквист схватился за голову. «Его сына посадили в тюрьму в такие молодые годы!» «Ужасно!» Единственное утешение, что девчонка-пекаря, видать, ничуть не лучше. Да и сапожников парень тоже ни в чем не уступает своим дружкам. Полицейский автомобиль мчался на север, со скоростью заставлявший законопослушных граждан негодующий качать головами. Калли, Андерс и Е. Волотто сидели сзади, рядом с комиссаром Стенбергом. На поворотах их швыряло то в одну, то в другую сторону. Е. Волотто только удивлялась, «Сколько можно выдержать в один и тот же день и ни разу не упасть в обморок?» Калле и Андерс непрерывно трещали, перебивая друг друга, пока комиссар не сказал, что хочет выслушать их по очереди. Калле дико размахивал руками и пронзительно кричал. «Один из них бледный, а другой мерзкий, а третий — дядя Эйнер. Но бледнолицый, собственно говоря, еще хуже, чем мордоворот». Да дядя Эйнер тоже такой же мерзкий. Бледнолицей называет себя Ивр Редик, а его наверняка зовут Артур, а того урода они называли Горбоносой, но, может, его зовут Круг, а фамилия дяди Эйнера и Линденберг, и б р а н ы И спит он с револьвером под подушкой, и зарыл драгоценности в развалинах замка под лестницей, а стоило взять у него отпечаток пальца, как горшок с цветами упал, вот невезуха. и тогда он стал целиться в меня из револьвера. А потом я сидел на развилке к л ю н ы и слышал, как г о р б о н о с ы и Редик угрожали ему смертью. А потом они связали его и бросили в подземелье в развалинах замка. Дядя Эйнар дурак, что пошел туда с ними, но драгоценности уже исчезли, потому что мы спрятали их на чердаке пекарни. Но теперь, к несчастью, они наверняка забрали их с собой, потому что нас заперли в подземелье. И, боже мой, сколько там всяких ходов! Но мы вышли оттуда. Да, а теперь, дяденька, вы все знаете, так что езжайте, ради бога, как можно быстрее. По лицу комиссара нельзя было сказать, что он все знает, но он подумал, что устроит позже специальный допрос и выяснит все детали. Полицейский криминальной службы взглянул на спидометр. Более 100 километров в час. Повышать скорость больше нельзя. А Калли считал, что машина движется слишком медленно. «Перекресток, комиссар! Нам налево или направо!» Полицейский так резко затормозил, что машину занесло в сторону. Андерс, Калли и е в о л о т т о нервничая из-за задержки, кусали себе пальцы. «Досадно!» — произнес комиссар. «Полицейский Бьорк, вы ведь знаете все дороги. Как по-вашему, куда они подались?» «Трудно сказать», — ответил Бьорк. «Они могут выехать на автостраду, которая ведет границы, любым путем». «Минуточку», — произнес Калли, — и вылез из автомобиля. Вытащив из кармана брюк записную книжку, он, подойдя к дороге, ведущей налево, стал внимательно разглядывать землю. «Они поехали этой дорогой», — пылко воскликнул он. Бьорк и комиссар тоже вылезли из машины. «Откуда ты знаешь?» — спросил комиссар. «У их машины новая покрышка на правом заднем колесе. Вот тут я срисовал ее узор. И посмотрите сюда, на дорогу». Он показал отчетливый отпечаток на широкой проезжей части. «Точь в точь такой же узор». «А знаешь, ты здорово башковитый», — высказался комиссар, пока они бежали к машине. «О, это самая обыкновенная, рутинная работа», — произнес суперсыщик Блумквист. но тут же вспомнил, что гораздо больше хотел быть просто Калли. «Это случайно пришло мне в голову», — абсолютно скромно добавил он. Скорость, с которой они мчались, была теперь просто опасна для жизни. Никто не произносил ни слова. Все глаза были прикованы к ветровому стеклу. Крутой поворот машину занесло в сторону. «Вот он!» — воскликнул Бьорк. В ста метрах от него виднелся автомобиль. Это он определил Калле. Черный, лакированный, марки «Вольво». Полицейский криминальной службы с а н т е с о н делал все, что мог, чтобы выжать из машины еще большую скорость. Но черный «Вольво» несся вперед, опережая своих преследователей. Чье-то лицо мелькнуло у заднего стекла. Грабители поняли, что за ними гонятся по пятам. «Еще несколько минут, и я упаду в обморок», — подумала Ева Лотта. Никогда раньше и осознание не т е р я л а Скорость — 110 километров. Во всяком случае, полицейский автомобиль медленно, н а верно е нагонял черный Вольво. «Ложитесь, ребята!» — внезапно скомандовал комиссар. «Они стреляют!» Он столкнул детей на пол машины. «Самое время!» Через ветровое стекло п р о с в и с т е л а пробив его пуля. «Бьорк, вы сидите удобнее, чем я. Возьмите мой револьвер» и пошлите этим подонкам ответный выстрел. Пусть заткнутся». Комиссар протянул револьвер коллеге, сидевшему впереди. «Они стреляют». «Черт побери, как они стреляют», прошептал лежавший на полу автомобиля Калли. Полицейский Бьюрк высунул руку в боковое окно. Он был не только отличный гимнаст, но и классный стрелок. Он тщательно прицелился в правое заднее колесо «Вольво», Оно находилось теперь на расстоянии не более 25 метров. Раздался выстрел, и секунду спустя черный «Вольво», забуксовав, съехал вниз в придорожную канаву. Полицейский автомобиль уже поравнялся с ним. Теперь быстрее, прежде чем они выскочат из тачки, малыш не оставаться в машине, на полу. Миг, и полицейские окружили помятый «Вольво». Ничто на свете не могло бы заставить Калли лежать в машине. Ему нужно было встать, чтобы все видеть. Дядя Бьорк и этот полицейский криминальной службы, который ведет машину, держат револьверы на готове, докладывал он Андерсу и Еве Лотте. А толстый комиссар рывком открывает дверцу. Ой, как они дерутся! А вот Редик и у него, похоже, револьвер. Бах! Дядя Бьорк Как дал ему, он даже револьвер уронил. Слышите? О, до чего же здорово! А вот и дядя Эйнар. Но у него револьвера нет, он просто дерется. А теперь... Вы даже не поверите. Теперь они надевают наручники этому п о д л и ц у И Редигу тоже. Но где же Горбоносы? Они вытаскивают его из машины. Он наверняка потерял сознание. Ой, ну до чего здорово. А теперь... «Вы не поверите!» «Прекрати!» — оборвал его Андерс. «Мы тоже не слепые и сами можем кое-что увидеть!» Сражение кончилось. Перед комиссаром стояли дядя Эйнер и бледнолицый. Горбоносый лежал рядом на земле. «Кого я вижу?» — развеселился комиссар. «Неужели это Артур Берг? Вот уж в самом деле приятный сюрприз! Какая радость!» «Радоваться надо вам», — сказал бледнолицый. Что-то мерзкое сверкнуло в его глазах. «Признаюсь, это так», — подтвердил комиссар. «Что скажешь, Сантессон? Мы схватили самого Артура Берга». «Какая память! Все имена помнит», — подумал Калли. «Послушай, Калли», — закричал комиссар, — «подойди на секунду сюда. Тебе, может быть, приятно будет услышать, что благодаря тебе мы поймали одного из самых... самых опасных преступников в стране. Даже Артур Берг слегка приподнял брови при виде Калли, Андерса и е г о л о т ы «Мне нужно было последовать моему первому порыву и пристрелить этого п а щ е н к о спокойно сказал он. «Никогда не стоит проявлять человеколюбие. От этого одни беды». Мордоворот открыл глаза. «А вот еще один старый знакомый и постоянный клиент полиции». «Как же так получилось? Круг! Разве вы не собирались завязать, став человеком?» «Кажется, вы так говорили, когда мы встречались последний раз». «Да», — подтвердил Горбоносый, «но я решил раздобыть небольшой капитал для старта. Нужно заметить комиссар, чтобы стать порядочным нужны деньги». «А вы?» — комиссар обратился к дяде Эйнару. «Вы впервые встали на этот путь?» «Да», — ответил тот, злобно взглянув на к а л л и «Во всяком случае, раньше я не попадался. Я и теперь вышел бы сухим из воды, если бы не этот суперсыщик. Суперсыщик к а л и Блумквист». Он выдавил на губах некое подобие улыбки. «А теперь посмотрим, где похищенное. с а н т е с о н взгляни в машину. Надеюсь, оно там?» «Да, оно лежало там, в жестяной коробке». «У кого ключ?» — спросил комиссар. Дядя Эйнар неохотно протянул ему ключ. Все застыли в напряженном ожидании. «Ну-с, посмотрим», — сказал комиссар и повернул ключ. Крышка коробки откинулась. Сверху лежал листок бумаги, а на нем крупными буквами стояла надпись. «Секретный архив белой розы». Комиссар разинул от удивления рот. С другими произошло то же самое и в не меньшей степени с дядей Эйнаром и его подельщиками. Ненавидящим взглядом окинул дядю Эйнара Артур Берг. Комиссар порылся в коробке, но там ничего, кроме бумаг и камешков, а также разной другой чепуховины, не было. Первой захихикала Ева Лотта. Ее громкое озорное хихиканье послужило сигналом для Андерса и Калли. Их буквально распирало от смеха. Они хохотали так, что согнулись почти вдвое. Они хохотали в т р о ё м до тех пор, пока з а с т а н а в не схватили за животы. «Ради всех святых!» «Что это с ребятами?» — смущенно спросил комиссар. Затем, повернувшись к Артуру, Бергу сказал. «Вот как, вы уже успели сплавить краденое. Но, полагаю, нам удастся вытасти из вас все». «Не надо». «Не надо все вытряхивать», — с трудом выдавил из себя Андерс и Кай от хохота. «Я знаю, где оно. Оно в самом нижнем ящике комода на чердаке пекарни». «Ну, а где же они взяли это?» — спросил комиссар, указав на жестяную коробку. «В самом верхнем ящике комода». Яволота внезапно перестала смеяться и упала на край канавы. «Мне кажется, девчушка потеряла сознание», — сказал полицейский б ь о р к поднимая е в Лотту. «Да и неудивительно». Тут е в о Лотта с трудом открыла свои голубые глаза. «Нет, это вовсе неудивительно», — прошептала она. «Ведь я сегодня ничего не ела, кроме одной единственной булочки». Суперсыщик Блумквист лежал на спине под грушевым деревом. «Да, да». Теперь он и вправду был суперсыщиком, а не только просто Калли. Это было написано даже в газете, и он держал ее в руках. «Суперсыщик Блумквист», — гласил заголовок, — затем следовала фотография. На фотографии, разумеется, был изображен вовсе не тот зрелый человек с резко очерченными ч е р т а м и лица и проницательным взглядом, как можно было ожидать, судя по заголовку. Однако лицо, выглядывавшее из газеты, Было поразительно похоже на лицо Калли. Но тут уж ничего не поделаешь. Фотографии е в о Лотте и Андерса также красовались в газете, хотя и немного ниже. «Заметили ли вы, молодой человек, спросил господин Бумки, своего воображаемого собеседника, что вся первая страница посвящена лишь этому незначительному случаю с похищенными драгоценностями, делу, которое мне удалось недавно распутать когда у меня нашелся часок свободного времени. «О да!» — его воображаемый собеседник, разумеется, это заметил и не находил слов, чтобы выразить свое восхищение. «Верно, вы получили солидное вознаграждение, господин Блумквист!» — предположил он. «Да как сказать!» — воскликнул господин Блумквист. «Разумеется, мне достался изрядный куш. Я имею в виду, что я получил значительную сумму денег». Но тут же поделил их с Фрёкен Лисандер и господином Бенстоном, оказавшими мне немалую помощь в выслеживании преступников. Короче говоря, мы поделили десять тысяч крон, которые банкир Эстберг предоставил в наше распоряжение. Его воображаемый собеседник всплеснул руками от удивления. «Ну да», — сказал господин б л о м к р и с т и с видом небрежного превосходства выдернул травинку. «Видите ли? 10 с я т ы с я ч крон – тоже деньги. Но должен сказать вам, молодой человек, я работаю не ради презренного металла. Единственная моя цель – искоренение преступности в нашем обществе. Эркюль Пуаро, лорд Питер Уимси и ваш покорный слуга. Да, нас все еще несколько человек на свете, не желающих допустить, чтобы уголовный мир одержал вверх. Воображаемый собеседник чрезвычайно верно подметил, что общество в большом долгу перед господами Пуаро, Уимси и Блумквистом за их самоотверженный труд на службе добра. «Прежде чем расстаться, молодой человек, — сказал суперсыщик, вынув трубку изо рта, — я хочу сказать вам еще одну вещь. В преступлении нет смысла. Честность превыше всего. Это однажды сказал мне Артур Берг, и надеюсь, ч Он осознает это, в какой бы тюрьме он сейчас не сидел. Во всяком случае, у него много лет впереди, чтобы разобраться в этом вопросе. И подумать только. Дядя Эйнер, Эйнер Линдеберг, такой еще молодой человек, и уже вступил на преступное поприще. Да послужит это кара к его же благу. Потому что, как я уже говорил, в преступлении нет смысла. Калли. Ева Лотта просунула голову через дыру в заборе. е к а л л что ты тут валяешься и пялишь глаза на небо? Перерезай к нам в сад, а? Мы с Андерсом собираемся в город!» «Прощайте, молодой человек», — произнес суперсыщик Блумквист. «Меня зовет Фрекен Лисандер, и, кстати, она именно та молодая дама, с которой я намереваюсь вступить в брак». Воображаемый собеседник поздравил фрёкин л и с е н д е р с таким выбором супруга. «Да, но фрёкин л и с е н д е р разумеется, об этом ещё не знает», признался суперсыщик и поскакал на одной ножке к забору, где его ждали вышеуказанная фрёкин вместе с господином Бэнксоном. Был субботний вечер. Всё дышало глубочайшим покоем, когда Калле, Андерс и я в о л о т о медленно брели постуль Гатан. Каштаны уже давно о т ц в е л и однако в маленьких садиках фигаляли своей красотой розы, и левкой, и львиный з е б Дети выбрали дорогу вниз, к о ж е в е н н о м у заводу. Хромой ф р и д р и к был уже пьян и стоял там в ожидании полицейского Бьорка. Калли, Андерс и Яволотто немного задержались, чтобы послушать рассказы ф р и д р и к а о своей жизни. Но потом они двинулись дальше, к прерии. «Смотрите-ка!» Вон Сингстен, и Бенка, и Юнте, — внезапно сказал Андерс, — и глаза его заблестели. Кайля и е в о Лотто придвинулись ближе к своему предводителю, и таким образом Белые Розы прошествовали прямо навстречу Аллам. И они встретились. Согласно мирному договору, предводитель Белой Розы должен был три раза поклониться Аллам и произнести. «Знаю». что нога моя н е д о с т о й н о ступать по той же самой земле, по которой ступаешь ты, о господин». И предводитель Алых уже крайне требовательным взглядом взирал на предводителя Белой Розы. Тогда Андерс, открыв рот, сказал «Сопливый мальчишка». Предводитель Алых, похоже, остался доволен, но, сделав шаг назад, сказал «Это означает войну». Да, согласился предводитель Белой Розы, и драматическим жестом, ударив себя в грудь, сказал, «Теперь снова начнется война Алой и Белой Розы, и тысячи тысяч душ пойдут на смерть во мраке ночи». Конец озвученной книги